Уильям Джеймс. Многообразие религиозного опыта. Часть первая. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие. Своим возникновением эта книга обязана той высокой чести, которая была мне оказана в 1901-1902 годах приглашением прочесть ряд лекций на учрежденной посмертной воле лорда Джифорда кафедре по естественной религии в Эдинбургском университете. Обдумывая предмет двух курсов, по 10 лекций каждый, которые мне предстояло прочесть, я хотел сначала посвятить первый из них психологическому описанию религиозных стремлений человека, а второй — более теоретического характера, удовлетворению этих стремлений философским мышлением но совершенно неожиданно разросшийся психологический материал принудил меня, когда я приступил к выполнению своего первоначального плана, отвести второй теме самое незначительное место. И таким образом, описание религиозного душевного склада заняло все 20 лекций. В последней из них я только намекнул на свои собственные философские заключения. И если читатель пожелает немедленно узнать их, пусть обратиться ко второй части выводов и последующему послесловию этой книги. Я надеюсь, что мне еще удастся когда-нибудь изложить их в более полной и совершенной форме. Придерживаясь того мнения, что широкое ознакомление с конкретными и индивидуальными частностями дает более ценное и глубже захватывающее знание, чем отвлеченные формулы, как бы глубоки они ни были, я решился ввести в свои лекции большое число конкретных жизненных примеров, причем умышленно выбрал для этой цели самые резкие и крайние проявления религиозного душевного склада. Поэтому, быть может, некоторым из читателей, прежде чем они ознакомятся со второй половиной этой книги, покажется, будто я представил религию в карикатурном виде. Они решат, что религиозные переживания и благочестия, с которыми им придется встретиться в моих лекциях, слишком экзальтированы, чтобы можно было считать их нормальными. Но я все же надеюсь, что если у читателя достанет терпение прочесть эту книгу до конца, такое неблагоприятное впечатление у него рассеется. Потому что в конце книги я пытаюсь сочетать религиозные побуждения с другими побуждениями и принципами здравого смысла, которые служат коррективом к возможным преувеличениям и крайностям односторонних выводов и позволяют каждому читателю еще более умерить резкость моих заключений, сообразно личному его мнению. За помощь, оказанную мне при составлении этих лекций, я чувствую себя очень обязанным и выражаю свою искреннюю благодарность Эдвину Старбеку из Стэнфордского университета, любезно предоставившему мне пользоваться своим обширным собранием рукописного материала Генри Ранкину из Восточного Нортфельда, с которым мне не пришлось увидеться, но который выказал мне дружеское расположение и сообщил драгоценные для меня сведения. Затем Теодору Флурнуа из Женевы, Каннингу Шиллеру из Оксфорда и товарищу моему Виньямину Ренду за доставленные мне материалы. Наконец, товарищу моему Дикинсону Миллеру и друзьям Томасу Уорду из Нью-Йорка и Винсенту Матославскому из Кракова за ценные советы и указания. Прибавлю, что чувствую себя не в состоянии выразить здесь всей благодарности, которой я обязан покойному Томасу Дэвидсону за личные беседы со мной и за разрешение пользоваться его библиотекой в Гленморе. Гарвардский университет, март 1902. Лекция первая. Религия и невроз. Религиозные переживания человека представляют для психолога не меньший интерес, чем всякое другое явление человеческого сознания. Оставаясь в границах психологии, мы будем иметь дело не с религиозными учениями и обрядами, а с религиозными чувствами и настроениями. Материалом для нас послужат те субъективные явления, которые наблюдаются только на самых высоких ступенях религиозного развития, и поэтому мы обратимся к религиозной литературе главным образом к автобиографиям людей, достигших полного самосознания. Несмотря на интерес, какой представляют происхождение и первые ступени развития какого-нибудь явления, необходимо, для того чтобы оценить его значение и смысл во всей полноте, возможно внимательнее всмотреться в наиболее законченные и наиболее полно выраженные его формы. Поэтому самыми важными документами для нас будут свидетельства людей, глубже других ушедших в религиозную жизнь и способных дать себе сознательный отчет в своих идеях и побуждениях. Мы найдем их как среди близких нам по времени религиозных писателей, так и среди древних, которые стали классическими в области религиозной литературы. Те человеческие документы, которые дадут нам самый богатый материал, не завлекут нас в дебри специальной эрудиции. Они всем доступны, и это обстоятельство, само собой вытекающее из существа нашей проблемы, вполне устраняет те затруднения, какие могли быть вызваны недостатком специального богословского образования у автора. Цитаты и примеры личных религиозных переживаний я буду брать из книг, которые всякий из вас держал в руках. И думаю, что это не умолит значение моих выводов. Может быть, какой-нибудь более предприимчивый исследователь откроет в будущем на полках книгохранилищ документы, которые дадут ему материал более интересный и богатый, чем мой. Но вряд ли подойдет он этим ближе к существу нашей проблемы. Психологическая природа религиозного опыта и его философское значение — это с логической точки зрения вопросы совершенно разных порядков. И ввиду того, что малейшее смешение этих вопросов может повести к очень большим заблуждениям, я хочу подробнее остановиться на этом различии, прежде чем подойти к изучению документов, которые послужат материалом для наших изысканий. В современной логике установлено различие двух путей в исследовании какого бы то ни было предмета. С одной стороны возникает вопрос о его природе, образовании, его организации, начале и истории, с другой – о его значении, его смысле, его ценности. Ответ на первый вопрос дается в так называемом экзистенциальном суждении, которое констатирует существование предмета. Ответ на второй – в суждении о ценности, которое заключает оценку предмета. В суждении, которое немцы называют вертуталь. Джеймс предлагает назвать его Spiritual Judgment примечание переводчика. Эти два суждения не могут быть непосредственно выведены одно из другого. Они вытекают из двух совершенно различных запросов нашего духа и необходимо рассмотреть их отдельно раньше, чем сопоставлять одно с другим. По отношению к религии нетрудно разграничить эти два порядка вопросов. Каждое религиозное явление имеет свою историю своих естественных предшественников. То, что теперь называется библейской критикой, сводится просто к изучению Библии с исторической точки зрения, к изучению, которым церковь слишком пренебрегала до последнего времени. При каких биографических условиях каждый из авторов создавал то, что вошло в состав священной книги? Что именно происходило в сознании каждого из них, когда они воспроизводили свои переживания? Вот вопросы, касающиеся фактической стороны дела и никакой ответ на них не разрешает другого вопроса. Какова ценность этой книги как руководство в жизни и как откровение? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно построить сначала общую теорию о том, каковы должны быть свойства явления, благодаря которым оно становится откровением. Эта теория была бы тем, что я называю «суждением о ценности». И если бы из нее вытекало, что книга для того, чтобы иметь ценность откровения, должна быть свыше вдохновенной, чуждой элемента свободного творчества самого писателя, или не должна заключать научных и исторических ошибок и не отражать никаких случайных личных настроений, то значение Библии сильно упало бы в наших глазах. И наоборот, оно остается во всей прежней силе, если наша теория установит, что книга – может быть откровением, несмотря на ошибки, случайные настроения и свободное человеческое творчество, лишь бы только она была правдивым изображением внутреннего опыта, приобретенного духовно одаренными людьми в горниле великих кризисов их жизни. Нужно признать, что исторические факты сами по себе недостаточны для определения их внутреннего значения, и лучшие представители библейской критики действительно – никогда не смешивают экзистенциональные проблемы с проблемой ценности. Приходя к одинаковым выводам относительно исторического происхождения Библии, они различно оценивают ее как откровение сообразно различным суждениям о ценности, которые они себе составили. Я потому так настаиваю на существовании двух способов суждения, что есть верующие люди, возможно, что таковые есть и среди здесь присутствующих, которым нелегко сразу разобраться в таком разграничении понятий и которые в силу этого могут почувствовать себя задетыми чисто позитивной точкой зрения, с которой я здесь буду рассматривать явления религиозного опыта. Я подхожу к ним исключительно с биологической и психологической точки зрения, так, как если бы они были только любопытными фактами индивидуальной истории личности и некоторые из вас, пожалуй, сочтут это унижением религии, и прежде чем будут ясно обнаружены мои намерения, заподозрят меня в определенном стремлении развенчать религиозную сторону жизни. Так как мои намерения далеки от этого, и подобное предубеждение с вашей стороны могло бы стать препятствием к правильному пониманию дальнейшего изложения, я остановлюсь подольше на разъяснении этого вопроса. Несомненно, что религиозная жизнь — поглощая всего человека, делает его эксцентричным и похожим на всех. Я говорю не о вульгарном типе верующего, внешним образом придерживающегося религиозных обрядов своего народа. Все равно христианские, буддийские они или магометанские. Его религия создана для него другими, передана ему традицией, ограничена твердо установленными формами и держится косностью привычки». Изучение этой религии, добытой из вторых рук, мало принесло бы нам пользы. Мы будем обращаться только к тем первоисточникам опыта, которые послужили первообразом для всех дальнейших внушенных чувств и подражательных действий. Такой опыт можно отыскать лишь у людей, для которых религия не простая житейская привычка, а скорее острое лихорадочное душевное состояние. Эти люди – гении в религиозной области, И как многие из тех гениев, чья деятельность достойна быть занесенной на страницы истории, эти великие начинатели часто проявляли симптомы нервной неустойчивости. И может быть у них больше, чем у гениев из других областей проявлений психической ненормальности. Эмоциональная сторона их повышена до экзальтации. Очень часто их внутренняя жизнь раздираема противоречиями, Многие из них подвержены меланхолии в течение большей части своей жизни. Они не знают ни в чем меры, страдают одержимостью, навязчивыми идеями, они впадают в экстаз, слышат голоса, у них бывают видения. Словом, они дают целый ряд симптомов патологического характера. И нужно прибавить, что эти болезненные явления в большинстве случаев лишь усиливают их религиозный авторитет. Лучшим примером здесь может быть Джордж Фокс. Религия квакеров, которую он основал, по справедливости заслуживает величайшего внимания и удивления. В эпоху лжи и лицемерия это была религия правдивости, берущая начало в сокровеннейших источниках духовной жизни и приближающаяся к евангельской правде больше, чем всякая другая из религий, поныне известных в Англии. Современные христианские секты, поскольку они в своем развитии стремятся к осуществлению свободы, в сущности лишь возвращаются к тому положению, которое в свое время занял Фокс и первые квакеры. Никто не станет утверждать, что бодрый и сильный духом Фокс был ненормален. Все, кто лично с ним встречался, начиная с Овелера Кромвеля до судей и тюремщиков графства, признавали, по-видимому, его духовное превосходство. Тем не менее, со стороны своей нервной системы, Фокс был резко выраженным психопатом Детраке. Его дневник изобилует рассказами о происшествиях такого рода. Однажды во время прогулки с друзьями я взглянул на шпицы трех колоколен, и это потрясло меня до глубины души. Я спросил друзей, что это за местность. Они мне ответили «Личфельд». Внезапно глаз Божий повелел мне направиться туда. Я попросил моих друзей войти в дом, куда мы шли, не говоря им, что хочу делать. Когда они вошли, я пошел все прямо через плетни и рвы и остановился за милю до Личфельда. Там среди поля пастухи сторожили своих овец. Тогда Бог повелел мне снять с себя обувь. Я колебался, потому что это было зимою, но глаз Божий сжег меня, как пламя. Я снял свою обувь, и оставил ее у пастухов. Бедняки трепетали, пораженные удивлением. Я прошел еще с милю, и когда достиг города, снова глаз Божий возопил во мне. «Воскликни! Горе Личфельду! Городу крови!» Я обошел все улицы, громко восклицая «Горе Личфельду! Городу крови!» Так как это был рыночный день, я пошел на площадь и ходил там, по временам останавливаясь и не перестая возглашать «Горе Личфельду! Городу крови!». Никто не наложил руки на меня, и когда я шел с этими восклицаниями по улицам, мне казалось, что по ним текут кровавые ручьи, а площадь рынка обратилась в кровавое болото. Когда я выполнил приказание Господа, я почувствовал облегчение и с миром ушел из города. Я вернулся к пастухам и взял мою обувь, дав им немного денег. Но пламень Господень был на моих ногах и на всем моем теле, и я не знал, как надеть мне обувь, пока Господь не соизволил, чтобы я сделал это. Тогда, омыв ноги, я надел башмаки. После этого я впал в глубокое размышление о том, зачем я был послан обличать этот город и называть его городом крови, потому что... Хотя и много крови было пролито в нем во время войн между королем и парламентом, враждовавшими из-за власти, но ничего в нем не произошло более замечательного, чем в других местах. Уже после я узнал, что во времена Диоклетиана тысячи христиан претерпели гонения в Личфельде. Вот почему я должен был идти босыми бы ногами по городу. Это их кровь текла по улицам и скопилась болотом на площади. Я должен был вызвать память о крови, пролитой тысячу лет тому назад, которая пропитала мостовые улицы. Так услышал я, как вопияла эта кровь. Так повиновался глазу Божию. Собираясь изучать факты религиозной жизни, невозможно обойти молчанием патологические стороны этих явлений. Мы должны описывать и называть их с такой же точностью, с какой мы говорим об этих болезненных явлениях независимо от их отношения к религии. При этом мы должны бороться с инстинктивным отвращением, какое мы испытываем при виде того, как разум превращает предметы нашего благоговейного почитания в объекты научных наблюдений и исследований. Разум прежде всего стремится найти место объекта среди других предметов. А когда что-нибудь имеет для нас такое безграничное значение, что вызывает в душе благоговейное чувство – нам невольно начинает казаться, что мы имеем дело с чем-то исключительным, единственным в своем роде. После классификации предметов разум стремится раскрыть причины явлений. Спиноза говорит, «Я буду изучать поступки и страсти человеческие так же, как если бы дело шло о линиях, плоскостях и телах». А в другом месте он замечает, что последствия наших страстей вытекают из их природы с такой же необходимостью, с какой вытекает из природы треугольника, что сумма углов его равняется двум прямым, и прибавляет «Я рассматриваю страсти человека и их свойства совершенно так же, как всякие другие явления природы». Подобным образом и Тен в своем введении в историю английской литературы говорит «Физические или моральные явления – все они равно имеют причину». Она может заключаться в чистолюбии, в мужестве, в правдивости, так же, как в пищеварении, в мускульном движении, в животной теплоте. Порог и добродетель такие же продукты, как купорос и сахар. Когда мы встречаемся с такими проявлениями разума, где он обнаруживает свою склонность рассматривать все без исключения со стороны условий существования, то чувствуем в этом угрозу нашей интимной жизни и отрицание источников ее. И трудно что-нибудь возразить против совершенно понятной неудовлетворенности, какую пробуждает в нас несколько комическое несоответствие между программой этих авторов и ее выполнением. Их хладнокровно построенные сравнения являются в наших глазах оскорблением жизненной тайны нашей души. Начинает казаться, что, объясняя ее происхождение, они этим убивают ее ценность и низводят до тех предметов житейского обихода, о которых говорит Тен. Мысль, что духовная ценность явления понижается, если доказано его низкое происхождение, сквозит и в тех объяснениях, какие любят давать трезвые люди наиболее утонченным переживаниям окружающих. Альфред так горячо верует в бессмертие души лишь от того, что обладает болезненной чувствительностью. Чуткая совесть Фанни стоит в связи с ее излишней нервностью. Меланхолическая окраска философии Уильяма зависит от плохого пищеварения. У него, наверное, засорение печени. Та отрада, которую находит Элиза в посещении церкви, объясняется ее истеричностью. И Петра меньше мучили бы вопрос о его душе, если бы он побольше упражнялся на чистом воздухе и так далее. Другим примером подобного рода рассуждений – может служить столь обычная у современных писателей критика религиозных ощущений в тесной связи их с половой жизнью. Обращение к вере для них – только переходной кризис от отрочества к зрелости. Умерщвление плоти святых и самоотверженность миссионеров – лишь видоизменение родительского инстинкта, требующего самопожертвования по отношению к детям. Истерическая монахиня, осужденная на ненормальную жизнь – в своей жажде любви, находит в Христе лишь воображаемый суррогат предмета для своих плотских вожделений и так далее. Подобная манера дискредитировать те состояния духа, которые нам антипатичны, без сомнения, очень распространена. Мы все до известной степени пускаем ее в ход, когда критикуем тех людей, чьи идеи и чувства нам кажутся ненормальными но когда другие, в свою очередь, не хотят видеть в нашем энтузиазме ничего, кроме известных органических состояний, мы чувствуем себя глубоко уязвленными этим, так как знаем о себе, что каковы бы ни были свойства нашего организма, наши душевные состояния имеют цену жизненной правды. И в таких случаях нам хотелось бы заставить замолчать весь этот медицинский материализм, Медицинский материализм является лучшим прибежищем для того упрощенного строя мыслей, с которым мы только что встретились. Медицинский материализм воображает, что покончился святым Павлом, объяснив его видение на пути в Дамаск как эпилептический припадок. На святую Терезу он с презрением накладывает клеймо истерии, и в святом Франциске, ассистском, видит только дегенерата. Отвращение Джорджа Фокса к окружавшему его лицемерию и его скорбные порывы к правдивой жизни духа он рассматривает как симптом расстройства кишечника. Глубокое отчаяние Карлейла сводит к катаральному состоянию его желудка. В конце концов, каждое из этих состояний для него только болезнь, самоотравление, вызванное функциональными расстройствами различного рода желез. Болезнь, сущность которой физиологи рано или поздно откроют. Медицинский материализм имеет слабость сводить таким образом на нет духовное значение великих личностей. Постараемся с своей стороны поставить этот вопрос как можно шире. Новейшая психология, признавая существование некоторых психофизических соотношений, принимает как удобную гипотезу полную зависимость состояния сознания от органических условий. Если мы примем это положение, Утверждения медицинского материализма окажутся верными во многом, но не во всем. Святой Павел, вероятно, был подвержен эпилептоидным, если не эпилептическим припадкам. Джордж Фокс, без сомнения, был наследственный дегенерат. Карлейль страдал самоотравлением организма, вызванным болезнью пищеварения, и также было со многими другими. Но разве этим разрешается вопрос о ценности известных духовных проявлений этих людей? Сообразно с общим постулатом современной психологии, нет ни одного состояния сознания, ни нормального, ни патологического, начиная с самых низменных и кончая самыми возвышенными, которое не было бы обусловлено каким-нибудь органическим процессом. Это относится к научному мышлению так же, как и к религиозным ощущениям. И если бы мы лучше разбирались в фактах, мы без сомнения увидали бы, что состояние печени имеет такое же решительное влияние на утверждение самого свирепого атеиста, как и на положение методиста, озабоченного своим спасением. Когда печень видоизменит известным образом проходящую через нее кровь, в результате получится образ мысли методиста. Когда кровь видоизменится в печени по-иному, легко может возникнуть атеистический образ мыслей. То же происходит с нашим энтузиазмом и с нашей трезвостью, с надеждами и с отчаянием, с сомнениями и с верой. И в тех случаях, когда содержание этих психологических фактов религиозно, и в тех, когда оно не религиозно, они одинаково обусловлены состояниями организма. Смешно поэтому настаивать на органической обусловленности религиозных переживаний как на чем-то подрывающем их высокую духовную ценность? Или уж надо заручиться такой психофизической теорией, которая связывала бы известную духовную ценность с определенными физиологическими процессами? Иначе не останется ни одной мысли, ни одного ощущения, ни одной научной доктрины, ни одного сомнения, какое сохранило бы цену раскрытия истины. Ведь все это без исключения проистекает из телесного состояния, в каком находился индивидуум в то время, когда переживал что-либо. Не нужно прибавлять, что медицинский материализм вовсе не делает этих резко скептических выводов. Медицинский материалист, как и всякий другой человек, убежден, что некоторые состояния духа имеют над другими внутренние преимущества и открывают нам большую степень истины. И в этом случае он просто высказывает оценивающее суждение, вертуртель. Относительно же происхождения тех состояний духа, коим он отдает предпочтение, он не обладает никакой психофизиологической теорией, которая это предпочтение узаконивала бы. И его попытки дискредитировать ненравящиеся ему состояние сознания, соединяя их то с нервами, то с печенью и прибавляя уничижительные эпитеты из медицинского словаря, несостоятельны и противоречивы. Постараемся быть искренними и рассмотреть яснее, в чем тут дело. Откуда вытекает предпочтение, которое мы оказываем некоторым состояниям духа? Из того ли, что мы знаем о предшествующих им органических состояниях? Нет, это всегда объясняется одним из двух совершенно различных соображений. Или тем, что мы находим непосредственное наслаждение в этих состояниях, или тем, что, по нашему мнению, они могут иметь счастливые последствия для всей нашей жизни. Если мы относимся с пренебрежением к лихорадочному бреду, виною этому не самая лихорадка. Ведь мы не знаем в самом деле, не благоприятствует ли температура в 39 градусов и 40 градусов посеву и произрастанию семян истины в нашем мозгу больше, чем температура 36,5. Мы не придаем цены лихорадочному бреду лишь потому, что он сопровождается неприятными ощущениями. И еще потому, что его образы теряют для нас свое значение в часы выздоровления. И если мы считаемся серьезно с мыслями, которые приходят к нам, когда мы вполне здоровы, это уважение вовсе не относится к тем химическим процессам, которые имеют место при нормальных состояниях нашего организма. Ибо на самом деле мы почти ничего не знаем о них. Гарантия и ценности мысли — для нас является элемент внутренней радости, какую она несет нам или согласие этой мысли с нашими другими мнениями или же ее практическая применимость. К несчастью, эти критерии не всегда согласованы друг с другом. Внутренняя радость не всегда соединена с практической применимостью. И то, что нам представляется прекрасным в момент самого переживания, не всегда кажется истинным, когда мы сравниваем это с результатом нашего остального опыта. Разница между человеком в состоянии опьянения и трезвым лучше всего пояснит нашу мысль. Если бы все определялось только ощущением счастья, то опьянение явилось бы для нас опытом наивысшей ценности. Но вопреки интенсивному удовлетворению, какое оно дает на некоторое время, его откровения не могут иметь значения для дальнейшей жизни. Этой противоречивостью наших критериев объясняется неустойчивость большей части наших суждений о ценности. Бывают мгновения мистического опыта, которые, как мы это увидим впоследствии, приносят с собой мощное чувство внутренней достоверности и духовной просветленности. Но они редки и доступны немногим. Причем и у этих немногих вся остальная жизнь остается вне отношений к ним и скорее противоречит им, чем их подтверждает. Тем не менее, есть люди, которые доверяются этим минутам просветления, тогда как другие предпочитают руководиться практическими результатами их. Отсюда такое разногласие в суждениях о ценности человеческой жизни, и это разногласие в резкой форме предстанет перед нами, прежде чем мы закончим курс этих лекций. Ни один медицинский критерий недостаточен для разрешения этих противоречий, Хороший пример невозможности строго придерживаться одних медицинских доказательств можно найти у современных сторонников теории психопатологического происхождения гениальности. «Гений, — говорит доктор Моро, — есть только одна из многочисленных ветвей невропатического дерева. Гениальность, — говорит доктор Ламброзо, — симптом наследственной дегенерации. Эпилептоидная разновидность, близкая родственница безумия». «Всякий человек», — пишет Низбет, — «чья жизнь достаточно интересна, чтобы стать достойной изучения, неизбежно попадает в разряд душевнобольных». И необходимо отметить, что чем гениальнее человек, тем больше его уклонение от нормы. Но все эти авторы, установив к полному удовольствию своему, что творчество гения — лишь продукт болезни, осмеливаются ли оспаривать на этом основании ценность самых произведений гения? Выводят ли они из их новой доктрины о причинах гениальности новые суждения о ценности? Оставаясь искренними, запретят ли они нам восхищаться творениями гения? Скажут ли, что ни один невропат не может дать нам откровение истины? Конечно, нет. Непосредственное чутье духовной ценности слишком сильно в них и удерживает их от тех выводов, какие медицинский материализм должен был бы сделать если бы он больше заботился о логической последовательности. Один лишь представитель этой школы имел смелость унизить при помощи медицинских доказательств ценность и самих произведений гения, именно тех творений современного искусства, а таких много, которых он не был в состоянии понять и которые, следовательно, не могли доставить ему наслаждения. Но большинство общепризнанных великих произведений избегли его критики. Он нападал главным образом на такие вещи, которые и до него все считали в высшей степени эксцентричными, или на такие, которые выражали исключительно проявление религиозного чувства. Это объясняется тем, что проявления религиозной жизни заранее уже были осуждены критиком только по той причине, что они были внутренне несимпатичны ему». Никогда в области естественных наук никто не позволил бы себе отвергать чьи-либо мнения из-за того, что автор их показался бы ему невропатом. Мнения в этой области всегда испытываются на пробном камне логики и опыта, какова бы ни была при этом нервная система их автора. Также следовало бы поступить и с религиозными воззрениями. Их ценность может быть познана только путем непосредственно примененных к ним оценивающих суждений, основанных, во-первых, на нашей собственной интуиции, и, во-вторых, на добытых опытом знаниях об отношении этих воззрений к нашим моральным потребностям и ко всему тому, что мы называем истиной. Непосредственная уверенность, философская разумность и нравственная плодотворность — вот единственно применимые здесь критерии. Святая Тереза могла бы обладать здоровыми, как у жвачных животных, нервами, и это не спасло бы ее теологию, если бы ее теология не выдержала испытания наших критериев. Наоборот, если ее теология торжествует после такого испытания, что нам до того, в какой степени истерично была святая Тереза в ее земной жизни? Вы видите, что в конце концов мы принуждены обратиться к общим основаниям, которыми, как всегда утверждала эмпирическая философия, нужно руководиться в поисках истины. Догматическая философия искала таких критериев истины, которые бы избавили нас от необходимости заглядывать в будущее. Она всегда лелеяла мечту найти непосредственный признак истины, знание которого раз и навсегда предохранило бы нас от заблуждений. Ясно, что источник, из которого черпается истина, был бы великолепным критерием такого рода, если бы можно было с полной отчетливостью разобраться в различных источниках. И история догматизма показывает, что происхождение истины всегда было для него излюбленным критерием ее. Непосредственная интуиция, авторитет папы, откровение свыше, видение, голоса, неизъяснимые внушения, одержимость, пророческое вдохновение, словом все состояния автоматизма, были использованы религиозной историей в роли источников, гарантирующих ценность истекшей из них истины. Медицинский материализм – тот же догматизм, идущий по традиционным следам, только в обратную сторону. Он также пользуется критерием происхождения, но не для утверждения, а для отрицания. Все, что говорится о патологическом происхождении, имеет силу постольку, поскольку оно противополагается утверждению сверхъестественного происхождения и поскольку спор касается только вопроса о происхождении но аргументы, основанные на происхождении, редко приводятся одни, так как они явно недостаточны. Среди противников сверхъестественного происхождения религии Мауцлей лучше других использовал этот аргумент. И тем не менее он вынужден был сказать, «Какое право имеем мы думать, что природа обязана выполнить все свои задачи только с помощью нормальных умов, и в уклонении от нормы разума она может найти более удобное орудие для выполнения своего замысла. Важно лишь то, что работа выполняется, и что качества работника таковы, что он может ее выполнить. Из космической точки зрения совершенно безразлично, что этот работник представляется на чей-нибудь взгляд лицемером, развратником, эксцентриком или безумцем. Таким образом, мы возвращаемся к старому критерию истины – а именно к согласному мнению большинства людей или к авторитету тех, кто стоит на известной ступени образования и опыта. Другими словами, для Мауцлея решительным критерием ценности верования является не его происхождение, а вся сумма его результатов. Этот эмпирический критерий приняли и мы в нашем настоящем исследовании. К нему же в конце концов бывают вынуждены прибегать и самые горячие защитники сверхъестественного происхождения, потому что всегда существовали видения и голоса, явно бессмысленные, и экстазы, и конвульсии, совсем бесплодные для всей дальнейшей жизни, которым трудно было бы придать какую-нибудь цену и приписать божественное происхождение. В истории христианского мистицизма можно видеть, как трудно было мистикам различить откровения и опыты, которые были действительно божественным чудом, от дьявольских подделок, ввергавших человека в ад. Чтобы разрешить эту тонкую проблему, нужна была вся проницательность самых опытных духовных пастырей. И в конце концов, они должны были прибегнуть к нашему эмпирическому критерию, узнавать дерево по его плодам, а не по корням. Трактат Джонатана Эдвардса о религиозных чувствах представляет развитие этого тезиса. «Корни человеческой добродетели недоступны для наших глаз, и нет таких переживаний, которые несли бы в себе неоспоримые доказательства, присутствия в них благодати. Только поведение наше может служить ручательством для нас самих, что мы в действительности христиане». «Творя над собой суд совести», — пишет Эдвардс, — Мы ведь ставим себе те же требования, какие, как мы уверены, предъявит нам высший судья, когда мы предстанем пред лицом его в день суда. Нет для верующего лучшего доказательства проявленной в нем благодати, как жизнь в христианской добродетели. Степень духовности и божественности нашего опыта указывается степенью его жизненной плодотворности. И католические писатели говорят об этом таким же решительным языком. Хорошее самочувствие, которое оставляет после себя видение или другие проявления Божьего расположения, единственное доказательство того, что они не от лукавого. Вот что говорит святая Тереза. «Как дурной сон не освежает, но еще более утомляет голову, так и некоторые создания воображения только обессиливают душу. Вместо обогащения души они вселяют в нее одно томление и отвращение», тогда как истинно небесное видение дает несказанное духовное сокровище и чудотворное оживление телесных сил. Я привожу эти рассуждения для тех, кто осуждает меня, говоря, что мои видения — дело врага человеческого или игра моего воображения. Я могла бы показать им те богатства, какими Божья длань одарила меня. Они — мое подлинное достояние. Все, знающие меня, видят, как я изменилась. Мой исповедник сам подтверждает это. Перемена, произошедшая во мне, явственна для людских глаз. Она не скрыта в глубине, но сияет ослепительным светом. Я не могу поверить, чтобы сатана, если он виновник всего этого, прибегал с целью погубить меня и не свергнуть в ад к средствам, столь противоречащим его намерениям, к искоренению моих пороков, к преисполнению меня мужеством и иными добродетелями ибо я ясно вижу, что хотя бы одного из этих видений достаточно для того, чтобы обогатить меня всеми этими сокровищами. Опасаюсь, что сделал отступление длиннее, чем то было необходимо для устранения тех недоразумений, какие могли быть вызваны моими рассуждениями из области патологии. Но мне представлялось чрезвычайно важным убедить вас в необходимости оценивать значение религиозных переживаний по их конечным результатам. И я надеюсь, что возможность патологического происхождения религии не будет больше оскорблять ничьего благочестия. Конечно, меня могут спросить, если последствия религиозного явления должны служить основанием для окончательного суждения о его ценности, то почему же я посвящаю столько времени изучению его фактических условий? Почему вовсе не оставить в стороне патологическую сторону этих явлений? Я отвечу двумя соображениями. Во-первых, непреодолимая любознательность настойчиво наталкивает нас на подобные изыскания. Во-вторых, рассмотрение гипертрофированной или извращенной формы какого-нибудь явления, изучение сопровождающих его процессов, почвы, на которой оно развилось, и всего вообще, что так или иначе имеют к нему отношение, всегда приводит к более совершенному познанию ценности рассматриваемого явления. Это вовсе не значит, что мы тем самым не сводили значение его на тот низкий уровень, на каком в наших глазах находятся сопутствующие ему процессы. Наоборот, таким путем мы выводим с большей определенностью его своеобразное значение, выясняя в то же время, каким уклонением от нормы подвержено изучаемое нами явление. Ненормальные явления представляют то преимущество при изучении – что в них мы находим изолированными отдельные элементы душевной жизни и благодаря этому получаем возможность наблюдать последние, незатемненными их обычной средой. Эти явления в анатомии души играют ту же роль, как скальпель и микроскоп в анатомии тела. Чтобы правильно понять какое-нибудь явление, мы должны рассмотреть его вне окружающей его обстановки и составить полное представление обо всех его изменениях. Изучение галлюцинаций было для психологов ключом к правильному пониманию нормального ощущения, а изучение иллюзий – к пониманию восприятия. Болезненные импульсы, навязчивые представления, так называемые и дефикс, бросили поток света на психологию нормальной воли, а одержимость и видение оказали ту же услугу психологии веры. Подобным же образом природа гениальности была освещена упомянутыми уже попытками сопоставить ее с психопатическими явлениями. На границе безумия, болезни, душевной неуравновешенности, вырождения, если употребить немногие из этих бесконечных синонимов, есть известные особенности и наклонности, которые в связи с высшей степенью интеллектуальной одаренности дают большее основание предположить, что это лицо – окажет влияние на своих современников, чем в том случае, если бы душевный склад такого человека приближался к норме. Мы вовсе не хотим устанавливать этим связи между интеллектуальной одаренностью и плохими нервами, так как большинство людей психопатического склада обладают слабым интеллектом, а высокоодаренные люди часто обладают нормальной нервной системой. Но психопатическая организация, какова бы ни была степень связанной с ней интеллектуальной одаренности, нередко влечет за собой повышенную возбудимость чувств и пылкую стремительность характера. Психопатический субъект чрезвычайно восприимчив в эмоциональной сфере. Он легко поддается навязчивым идеям, легко становится одержимым, его представления имеют тенденцию немедленно притворяться в веру и действия и если он обрел новую идею, для него нет покоя до тех пор, пока он не заявит о ней во всеуслышание или не воплотит ее в жизни. «Что думать мне об этом?» говорит себе нормальный человек по поводу какого-нибудь вопроса. В болезненном же уме вопрос обращается в такую форму. «Что должен я делать в данном случае?» В автобиографии Анни Безант, этой женщины с высокой душой, есть такие строки. Многие из людей полны добрых намерений, но немногие действительно их выполняют, а еще меньше таких, которые готовы пожертвовать чем-нибудь ради них. «Кто-нибудь должен сделать это, но почему же именно я?» звучит постоянно в устах этих слабых людей. «Кто-нибудь должен сделать это, так почему же не я?» Вот лозунг действительных слуг человечества, смело идущих навстречу суровому долгу. Целые века моральной эволюции лежат между этими двумя настроениями. Такая же пропасть разделяет нормального и психически неустойчивого человека. И когда высшая интеллектуальная одаренность сочетается в одном индивидууме, как это довольно часто случается с несколько патологической душевной организацией, мы имеем на лицо лучшие условия для произрастания гения. Такие люди не ограничиваются благоразумной критикой. Их идеи всецело овладевают ими, вдохновляют их к добру или злу в зависимости от среды и эпохи, в которой они живут, и на их-то счет строят Ламброза, Низбет и другие свою статистику для оправдания своих парадоксов. Прежде чем перейти к исследованию религиозных явлений, остановим наше внимание на меланхолии, которая составляет существеннейший момент всякого подлинного религиозного развития, и на экстазе, о котором говорят все религиозные мистики. Это все частичные проявления того человеческого опыта, который захватывает обширную область. И какими бы своеобразными свойствами не отличалась религиозная меланхолия, в качестве именно религиозной она, тем не менее, род меланхолии. Религиозный экстаз все же экстаз. Если мы откажемся от нелепого утверждения, что явление окончательно познано уже тем, что оно классифицировано среди иных явлений, или тем, что доказано его происхождение, если мы твердо установим, что суждения о ценности явления должны быть основаны на внутренних его свойствах и на конечных выводах опыта, то кто же не согласится с тем, что мы правильнее оценим своеобразное значение религиозной меланхолии и религиозного экстаза, если мы будем рассматривать их в общей связи явлений вместо того, чтобы взирать на них, как на нечто лежащее по ту сторону законов природы. Я надеюсь, что курс моих лекций убедит вас в правильности этого утверждения. Что касается психопатического происхождения большинства религиозных явлений, то оно не должно смущать нас, ведь это происхождение не мешало им издревле считаться самым значительным видом человеческого опыта, Нет такой идеальной организации, которая могла бы надеяться обрести истину во всей ее полноте. Почти все мы в конце концов имеем тот или иной органический недостаток, все мы в той или иной степени болезненны, но часто наши дефекты являются для нас неожиданно полезными. Не лежит ли в психической неустойчивости корень той эмоциональной восприимчивости, которая составляет необходимое условие нравственной чуткости? Не в этой ли психической неуравновешенности мы обретаем ту напряженность и стремительность чувства, которые являются основой действительной моральной силы? Не из нее ли мы черпаем любовь к глубинам потустороннего и мистического, которая отвлекает наши помыслы от поверхности чувственного мира? С помощью наших психопатологических свойств мы можем проникать в область религиозной истины, к тем таинственным окраинам мира, куда нет доступа самодовольному филистеру, гордому своим здоровьем и не знающему ничего выше своего телесного благополучия. Если действительно существует нечто, дающее сверхчувственное знание о некой высшей реальности, то нет ничего невозможного в том, чтобы именно невропатический темперамент был одним из основных условий для восприятия такого знания. Совокупность побочных явлений, болезненных или нормальных, в связи с которыми должны изучаться религиозные явления для более совершенного их понимания, составляет то, что на педагогическом языке обозначают термином «аперцептивная масса». То единственное новое, что, по моему мнению, есть в этих лекциях, лежит в области «аперцептивной массы». Лекция вторая. Предмет исследования. Большинство сочинений по философии и религии начинается с попытки дать точное определение ее сущности. Некоторые из этих определений, вероятно, встретятся нам в дальнейшем изложении, поэтому нет надобности перечислять их все в настоящее время. Один тот факт, что этих определений так много и что они так отличны друг от друга – послужит пока достаточным доказательством того, что слово «религия» следует рассматривать скорее как собирательное имя, чем как обозначение однородного и цельного явления. Теоретизирующий ум всегда стремится к чрезмерному упрощению материала исследования. В этом причина той самоуверенной решительности и догматичной односторонности, к которым одинаково склонны и философия, и религия. Постараемся же с самого начала избежать односторонней точки зрения на предмет нашего исследования. Допустим, сначала вероятность того, что в религии мы не найдем одной сущности, а встретим многообразие черт, из которых каждая имеет одинаково существенное значение для религии. Сущность государства, например, одни видят во власти, другие в подчинении, третьи в полиции, армии, общественности или системе права. В действительности, несомненно, что ни одно конкретное государство не может существовать без каждого из этих элементов. Иногда в них преобладает значение одного элемента, иногда другого. Кто знает строение государства, тот не будет интересоваться определением его сущности. Человек, знающий во всех подробностях особенности строения современных государств, будет смотреть на отвлеченное понятие, в котором все эти особенности стираются как нечто, скорее затемняющее изучение, чем проливающее на него свет. И разве мы не имеем права считать религию столь же сложным явлением? Рассмотрим то религиозное чувство, которое в большинстве сочинений изображается как однородное душевное состояние. В трудах по психологии и философии религии нередко встречаются попытки точно определить сущность религиозного чувства, Некоторые авторы принимают его за чувство зависимости, другие выводят его из чувства страха, третьи отождествляют с половой жизнью, четвертые – с чувством бесконечности и тому подобным. Разнообразие этих определений само по себе способно вызвать сомнение в том, действительно ли религиозное чувство представляет нечто специфическое. И если мы согласимся понимать термин «религиозное чувство» как собирательное имя для всех тех чувств – которые в разных случаях порождаются религиозными объектами, то мы признаем вероятность того, что этот термин не заключает в себе такого элемента, который имел бы с психологической точки зрения специфическую природу. Есть религиозная любовь, религиозный страх, религиозное чувство возвышенного, религиозная радость и так далее. Но религиозная любовь – это лишь общее всем людям чувство любви, Обращенное на религиозный объект. Религиозный страх – это обычный трепет человеческого сердца, но связанный с идеей божественной кары. Религиозное чувство возвышенного – это то особое содрогание, какое мы испытываем в ночную пору в лесу или в горном ущелье, только в данном случае оно порождается мыслью о присутствии сверхъестественного. Таким же образом можно рассмотреть все разнообразные чувствования, какие переживаются религиозными людьми. Так как всякое конкретное душевное состояние может быть разложено на ощущения плюс специфический объект, которым последнее вызвано, то и религиозное чувство, как психическое явление, может быть выделено из среды всех других конкретных чувствований. Но нет никакого основания утверждать, что существует абстрактное религиозное чувство как отдельная элементарная эмоция, присущая каждому религиозному переживанию без исключения. Если нет особой элементарной религиозной эмоции, а есть только совокупность обыкновенных эмоций, на которые религиозные объекты накладывают свой характерный отпечаток, то легко допустить, что равным образом нет и специфических религиозных объектов, и специфических религиозных действий. Область религии так широка, что у меня не может быть притязания исследовать ее целиком, и я принужден буду ограничиться частью этой области. Не собираясь дать такого отвлеченного определения сущности религии, которое я стал бы отстаивать, я, тем не менее, не избавлен от необходимости, имея в виду мои лекции, определить свой собственный, более узкий взгляд на то, что такое религия. Это значит, что среди многих значений этого слова – я укажу то, на которое я в частности хочу обратить ваше внимание. И когда впредь произнесу слово «религия», будет понятно, что именно я разумею под этим. Я начну с того, что постараюсь предварительно указать те границы, которых намерен держаться в своем исследовании. Это легко сделать путем выделения тех областей, каких мы не будем касаться. С первого шага мы встречаем пограничную линию, проходящую через всю область религии. По одной стороне ее находится религия как учреждение, по другой – как личное переживание. По верному замечанию Сабатье, одна ветвь религии полагает центр тяжести в божестве, другая – в человеке. Внешний культ, жертвоприношение, воздействие на благосклонность божества, теологические системы, Обрядность и церковная организация представляют существенные черты первой ветви. Если бы мы сосредоточили свое внимание на ней, то должны были бы дать религии определение как некоему внешнему действию, имеющему целью привлечения к себе милости богов. Наоборот, в религии личного характера, центр, на котором должно сосредоточиться внимание, составляют внутренние переживания человека, его совесть, его одиночество, его беспомощность и несовершенство. И хотя благоволение Бога к человеку, будь оно утеряно или обретено, играет немаловажную роль в том проявлении религиозности, о каком мы говорим, хотя богословские построения могут иметь в нем жизненное значение, тем не менее действия, к которым побуждает такого рода религиозность, имеют не обрядовый, а чисто личный характер. Человек сам для себя определяет свой долг, и церковная организация с ее священнослужителями, обрядами и другими посредниками между личностью и божеством, все это отступает на второй план. Устанавливается непосредственное общение сердца с сердцем, души с душою, человека с Творцом. В этих лекциях я намерен совсем оставить в стороне тот вид религии, который воплощается в определенных внешних формах. Я не буду говорить о церкви и постараюсь обращаться, возможно, меньше к теоретическому богословию и идеям о самом божестве. Я хочу, насколько мне это доступно, всецело сосредоточиться на личной религии. Некоторым из вас, без сомнения, личная вера в таком обнаженном виде покажется чем-то настолько несовершенным и неполным, что вы не захотите назвать ее религией. «Это лишь часть религии», — скажете вы ее неорганизованный и неразвившийся зародыш. Если уж давать ей какое-нибудь имя, то скорее можно назвать ее совестью или нравственностью человека, но уж никак не его религией. Слово «религия» применимо только к совершенно и полно организованной системе чувств, идей и учреждений, короче говоря, к церкви, по отношению к которой так называемая личная религия является только одним из ее составных элементов. Но, высказав это, вы только лишний раз докажете, как легко спор об определениях обращается в спор о словах. Чтобы не продолжать спора, я соглашусь принять любое слово для обозначения личной религии, изучать которую я собираюсь. Называйте ее, если угодно, не религией, а совестью или нравственностью, хотя, по моему мнению, личная вера содержит такие элементы, которым нет места в нравственности как таковой поэтому я буду продолжать называть ее религией и в последней лекции коснусь ее отношения к богословию и церковности. По крайней мере, в одном отношении личная религия оказывается, несомненно, первичнее, чем богословие и церковь. Всякая церковь, однажды учрежденная, живет после этого, опираясь на традицию. Но основатели каждой церкви всегда черпали свою силу из непосредственного личного общения с божеством. Так было не только с теми, кому, как Христу, Будде или Магомету приписывается сверхчеловеческая природа, но и со всеми основателями христианских сект. В религии, правда, есть элементы, которые древнее личного благочестия в этическом значении этого слова. Фетишизм и колдовство исторически, по-видимому, предшествовали личной вере. Последнее вообще не уходит так далеко вглубь времен. И если фетишизм и колдовство рассматривать как стадии развития религии, то придется, конечно, признать, что личная вера в интимном смысле и чисто рассудочная церковная догматика, которая основана на ней, представляют образование вторичного или даже третичного порядка. Но даже оставляя в стороне тот факт, что многие антропологи, как, например, Джеванс и Фрейзер, с особенной настойчивостью противополагают колдовству религии, Несомненно, что тот строй идей, который приводит к колдовству, фетишизму и всяким грубым суевериям, с одинаковым правом может быть назван как примитивной религией, так и примитивной наукой. Спор опять идет только о словах. И наше знание об этих ранних стадиях развития мысли и чувства так смутно и неполно, что продолжение этого спора все равно ни к чему бы нас не привело. Итак, условимся под религией... Подразумевать совокупность чувств, действий и опыта отдельной личности, поскольку их содержанием устанавливается отношение ее к тому, что она почитает божеством. Смотря по тому, будет ли это отношение чисто духовным или воплощенным в обрядность на почве религии, в том смысле, в каком мы условились понимать ее, может вырасти богословие, философия или церковная организация. В этих лекциях, как я уже упоминал раньше, Все наше внимание будет поглощено непосредственным личным религиозным опытом и вопросов, связанных с богословием и церковью, мы коснемся лишь слегка, поскольку это будет необходимо в интересах нашей главной задачи. Принятым нами условным определением религии мы устраняем спорные вопросы. Но слово «божество» может повлечь за собой неясность, если в нашем определении мы придадим ему недостаточно широкий смысл. Возможен такой строй мыслей, который следует назвать религиозным и который, тем не менее, не содержит положительного признания Бога. Таков буддизм. Правда, в вульгарном представлении сам Будда занимает место Бога, но в строгом смысле буддийское учение атеистично. В современном трансцендентальном идеализме, возьмем хотя бы учение Эмерсона, понятие Бога расплылось в отвлеченности. Не конкретное божество, не сверхчеловеческая личность, а имманентная божественность в самих явлениях, духовная сущность Вселенной является предметом культа в этом учении. Значение известной речи Эмерсона в Дивинити Колледже в 1838 году заключается в откровенном признании такого преклонения перед отвлеченными законами. «Эти законы, — говорил Эмерсон, — воплощают себя сами» без чего либо посредства. Они вне времени, вне пространства и не подвержены изменениям. В душе человеческой есть справедливость, немедленно влекущая за собой воздаяние. Творящее доброе тем самым возвышается. Падение грешника заключается в самом его грехе. Отвращающее лицо от неправедности одним этим обращается к праведности. Человек, поскольку он стремится к справедливости, Бог — Божественная благость, бессмертие и величие вселяются в человека вместе со справедливостью. Когда вы фарисействуете и лжете, вы лжете лишь самому себе и удаляетесь от познания своей сущности. Все скрытое в душе рано или поздно станет явным, камни возопьют о грехе. Воровство не обогащает, даяние не разоряет человека. Малейшая тень лжи хотя бы это было только желание произвести хорошее впечатление и расположить к себе людей, порочит ваши слова. Но говорите правду, и весь мир откликнется вам. Корни трав под землей у вас станут свидетельствовать за вас, ибо все порождено одним духом, которому, в разных его проявлениях, мы даем имена любви, правды или добра. У океана много имен, смотря по тому, какие берега он омывает. Если человек отходит от этих берегов, он лишает себя мощи и поддержки. Его духовное бытие суживается, для него становится все менее и менее доступным общение с Высшим, и, наконец, его падение завершается смертью. Постижение этих законов пробуждает в нашей душе чувство, которое мы называем религиозным и которое ведет нас на вершины счастья. Чудотворно его власть привлекать и повелевать, Это чувство для нас горный воздух, в нем живительные силы мира. В величавой красе небес и горных кряжей, в безмолвном словословии звезд разлито его незримое присутствие. В нем блаженство души человеческой, оно дает ей чувство беспредельности. Когда человек говорит «вот мой долг», когда любовь овладевает им, когда послушный голос усвыше он ищет великих и добрых дел – тогда его душе доступны глубокие созвучия высшего познания. Тогда он в силах верить, и вера его будет расти и укрепляться. Чем более чисты проявления этого чувства, тем более они святы. Они нам дороже всего на свете, и все еще благоуханно свежа для нас мудрость древности, которая высоко ценила благочестие. Та сила, с какой запечатлен в человечестве образ Иисуса, а его имя начертано вечными буквами в истории мира сего, показывает великую мощь этого чувства. Такова религия Эмерсона. Во Вселенной есть божественная душа. Это нравственность. Она также и душа души человеческой. Но что такое эта вселенская душа? Какое-либо качество только, подобно блеску глаз или бархатистости кожи? Или это нечто само себя сознающее, как зрение очей, или осязание кожи, невозможно уловить в творении Хаммерсона. Он колеблется между этими утверждениями, склоняясь то к одному, то к другому, руководимой скорее литературными, чем философскими стремлениями. Однако, какова бы ни была эта душа, несомненно, что она деятельна. Она покровительствует всем высоким стремлениям и держит в руках своих весы мировой жизни так же, как если бы это был истинный Бог. Следующие строки, в которых Эмерсон исповедует свою веру, могут быть поставлены наряду с лучшим, что есть в литературе. «Если вы любите и творите добро ближним, никакие козни не могут лишить вас воздаяния. Скрытые от очей награды восстанавливают божественную справедливость. Нельзя обмануть весов правды. Четно тираны, властители и князья мира силятся поставить ей преграды. Закон равновесия установлен навеки, и человек, насекомое, планеты и солнце должны подчиняться ему, или будут низвержены в прах. Странно было бы утверждать, что внутренний опыт порождающий такую веру и побуждающий писателя излить ее, недостоин называться религиозным. Тот призыв, с каким оптимизм Эмерсона и буддийский пессимизм обращаются к человеку, и ответственность, какую они налагают на его жизнь, почти ничем не отличаются от проповеди лучших христиан. Поэтому мы имеем право назвать религией этот атеистический или квазиатеистический строй чувств и мыслей. И, следовательно, когда в нашем определении религии мы говорим про общение личности с тем, что она называет божеством, то слово божество мы должны понимать широко, не ограничивая его непременно конкретным образом сообразуясь лишь с наличностью в нем свойств, характеризующих его божественность. Но если термин «божественность» понимать как некое общее беспредметное качество, то он становится в высшей степени неопределенным, так как много богов было в религиозной истории, и они обладали часто противоположными свойствами. Каково же основное свойство божественности, независимо от того, воплощено ли оно в конкретном божестве или нет? Необходимо найти ответ на этот вопрос прежде, чем идти дальше. Прежде всего, боги – это существа, которым принадлежит высшее бытие и могущество. Они господствуют и подчиняют, из-под их власти нельзя вырваться. Они – высшее мерило правды. Отсюда то, что превыше всего, что могущественно и неприложно, истинно, должно быть признано божественным, и религией человека надо считать такие переживания его – каковы бы они ни были, в которых он ощущает себя причастным к высшей правде. Такое определение действительно имеет за собой достаточное основание. Ведь всякая религия есть реагирование всего существа человека на жизнь. Так почему же нельзя сказать, что полное реагирование человека на жизнь есть религия? Полное реагирование, отлично от случайного и частичного, так же, как всепоглощающие переживания не похожи на привычные и обыденные. Для того, чтобы обрести такие переживания, надо уйти от поверхности жизни и углубиться в восприятие целостности космоса, как предвечного бытия, будь оно благим или враждебным человеку, внушающим ему ужас или радость, любовь или ненависть, в восприятие, которое в той или иной степени доступно всякому из нас. Это восприятие космического бытия различно у разных людей, в зависимости от индивидуальных особенностей их душевного склада. По отношению к жизни в ее целом оно внушает то бодрую энергию, то беззаботность, то благочестие, то богохульство, то восторженную радость, то мрачное отчаяние. И невольное, смутное, часто даже бессознательное реагирование нашего существа на это мироощущение – является самым полным ответом на вопрос, каков тот мир, в котором нам суждено жить? Почему же нельзя назвать такое реагирование, если даже характер его вполне индивидуален, нашей религией? Если исходить от одностороннего понимания слова «религия», такие переживания личности не могут быть названы религиозными. Тем не менее, они должны быть отнесены к широкой области религиозной жизни вообще, и поэтому могут быть рассматриваемы как религиозные проявления. «Он верит вне Бога и поклоняется Ему», сказал однажды один из моих товарищей про студента, проявлявшего чрезвычайный атеистический пыл. И самые ярые противники христианства часто обнаруживали настроения, которые с психологической точки зрения ничем не отличаются от религиозных. Однако столь широкое употребление слова «религия» может повести к затемнению этого понятия. Нередко легкомысленное, насмешливое отношение к жизни бывает ярко выражено и возведено в систему. Но странно было бы назвать его религией, хотя с точки зрения свободной от предрассудков философии оно может быть признано совершенно разумным взглядом на жизнь. Вот что, например, писал своему другу Вольтер в возрасте 73 лет. «Что касается до меня...» то я, слабый старик, воюю до конца, получаю сто ударов, возвращаю двести и смеюсь. У своих дверей я вижу Женеву, охваченную пустыми треволнениями, и опять смеюсь. Благодаря Бога гляжу на этот мир как на комедию, которая изредка становится трагической. К исходу дня все становится незначительным и пустым, и еще более пустым к исходу всех дней». Можно удивляться бодрому и воинственному духу больного старика, но было бы странно назвать его религиозным, хотя оно является реагированием Вольтера, по крайней мере, для того момента, на всю совокупность жизни. Несколько вульгарное французское выражение жемон фиш» привело недавно к образованию существительного «jemон фишизм», которое обозначает настроенность человека, решившего ничему не придавать большой цены. «Все суета-сует» – обычное слово в устах таких людей при всех тяжелых обстоятельствах. Ренан, с его могучим умом и тонким литературным талантом, на склоне своих дней находил удовольствие в том, что изливал это настроение в кокетливо-богохульных формах. Они представляют великолепное выражение такого состояния духа. Вот отрывок из Ренана. «Возможно, что мир – только забавная феерия», до которой никакому Богу нет дела. Поэтому мы должны так устроиться в жизни, чтобы ни при той, ни при другой гипотезе мы не остались в проигрыше. Следует прислушиваться к голосам свыше, но так, чтобы мы не попали в просак, если оправдается другая гипотеза. Если мир действительно пустая вещь, то люди догма окажутся легкомысленными, а люди всего мира, те, которых богословы считали грешниками, окажутся истинными мудрецами. «Инутрум капаратус» — быть готовым ко всему, вот в чем быть может мудрость. Предаваться, смотря по обстоятельствам, вере, скептицизму, оптимизму, иронии, это может быть единственное средство быть уверенным, что хотя бы временами не ошибался. Философскому духу свойственно хорошее настроение, которое как будто говорит природе, что мы считаемся с ней не больше, чем она с нами. Если мир — дурной фарс, то веселее мы обращаем его в хороший. Я не допускаю, что о философии можно говорить иначе, как с улыбкой. Добродетелью мы обязаны предвечному, но мы имеем право присоединить к ней от себя ноту иронии. Таким образом, мы ответим тому, кому следует, шуткой на шутку. Мы проделаем с ним то же, что проделали с нами. Прекрасно подходят к современным настроениям слова святого Августина. Домени, си эррор эст, а десепти сумус». Но мы прибавляем к этому желание, чтобы предвечный почувствовал, что если мы и принимаем его издевательство, то делаем это сознательно и по доброй воле. Мы смиряемся перед возможностью потерять награду за нашу добродетель, но мы не хотим впасть в то смешное положение, в каком мы оказались бы, если бы на эту награду рассчитывали». Все представления, связанные со словом «религия», будут извращены, если такую возведенную в принцип иронию мы станем называть религией. Для среднего человека религия, какие оттенки не преобладали бы в ней, означает всегда значительное состояние души. Ничто в мире не суета, каким бы мир ни представлялся нам. Эти слова вполне передают общий смысл религиозного настроения. Настоящая религиозность сделала бы невозможным тот легкомысленный тон, каким говорит Ренан. Она порождает серьезное отношение к жизни и исключает легкомыслие. Она заставляет умолкнуть пустую, хотя бы и блестящую речь. Религия враждебна не только дерзкой иронии, но также мрачному ропоту и жалобам. Для многих религий мир трагичен, но трагедия в них является очистительным моментом, не исключающим веры в конечное спасение. В одной из следующих лекций мы будем говорить о религиозной меланхолии. Меланхолия в обычном употреблении этого слова теряет всякое право называться религиозной, если, говоря меткими словами Марка Аврелия, подвержена ей ограничивается тем, что лежит, испуская вопли, как приносимое в жертву животное. Настроения Шопенгауэра и Ницше, можно, пожалуй, тоже сказать и о нашем мрачном Карлеле часто были полны глубокой благородной печали. Но почти так же часто это было лишь несдержанное раздражение против мира. И произведения обоих немецких философов местами напоминают болезненные стоны, пойманных в западне крыс. Им недостает той очищающей ноты, которая составляет отличительную черту религиозной печали. В том, что мы называем религиозным переживанием, всегда есть нечто величавое, значительное и умиляющее. Радостное – оно не должно иметь шутовского или насмешливого оттенка. Печальное – не должно быть стенающим и ропщущим. В религиозном опыте, с которым я хочу вас познакомить, преобладает торжественное «солемн» настроение. Поэтому я предлагаю, если хотите опять произвольно, несколько сузить наше определение религии. Мы будем понимать в нем слово «божество» не только как нечто предвечное, всеобъемлющее и реально сущее. Божество должно означать для нас, кроме этого, такую первичную сущность, к которой нельзя относиться иначе, чем торжественно, без возможности проклятий или насмешек. Торжественность, серьезность – и все подобные эмоциональные определения могут, конечно, иметь самые разнообразные оттенки. При таких условиях стремление быть во что бы то ни стало строго научным или точным в терминах обнаружило бы только непонимание задачи. Вещи могут быть в большей или меньшей степени божественными, душевные состояния в большей или меньшей степени религиозными, реагирование более или менее полным, но границы здесь неопределённы. И все решается относительно интенсивностью и значительностью ее явления. Но когда религиозные переживания достигают высшей степени развития, не может быть вопроса, каковы они. Божественные черты религиозного объекта и торжественность реагирования на него здесь так ярко выражены, что не оставляют места колебаниям. Сомнение в том, является ли данное душевное состояние религиозным или религиозным, моральным или умозрительным, возможно только тогда, когда его основные черты слабо выражены, а такие душевные состояния не представляют интереса для нас. Нам нет никакого дела до тех переживаний, которые только с натяжкой могут быть названы религиозными. Для цели нашего исследования важны только такие явления, которые всякий без колебания назвал бы этим именем. В предыдущей лекции я говорил, что мы полнее познаем предмет, когда мы рассматриваем его в микроскоп, или же когда имеем дело с гипертрофированной его формой. Это справедливо по отношению к религиозным явлениям в такой же мере, как и ко всем остальным. Поэтому единственными проявлениями, достойными нашего изучения, будут те, религиозный характер которых достиг крайнего предела своего выражения. Вот пример всеобъемлющего реагирования на жизнь, взятый из автобиографии Фридриха Локер-Лампсона, заглавленное признание, Confidences», по которой можно, между прочим, заключить, что это был человек трогательного душевного облика. «Я покорен своей участи, и меня не огорчает мысль, что на мою долю мало пришлось так называемой радости бытия в сладкой повести жизни». Я бы не хотел начать с изнова свою загубленную жизнь или продлить свои дни. Странно сказать, я не хотел бы стать моложе. Я покоряюсь не трепета в сердце, смиренно покоряюсь, потому что такова воля того, кем не послан мне мой жребий. Но я страшусь приближения дряхлости, которая сделает меня обузой для тех, кто мне близок и дорог. Хотелось бы мне кончины по возможности спокойной и легкой. Пусть наступает конец, если мир придет вместе с ним. Не знаю, что может быть сказано в оправдании мира сего и нашего пребывания в нем, но так было угодно Богу, и я должен тоже хотеть этого. Что такое жизнь человеческая? Убогое блаженство, заботы и печали, печали и заботы с пустым самообманом надежды, что наступят лучшие дни. В лучшем случае... Она лишь капризное дитя, с которым нужно снисходительно играть и терпеливо переносить его ребячество до тех пор, пока оно не заснет. А тогда конец печали. Это сложное, трогательное, смиренное и утонченное душевное состояние я не могу не назвать религиозным, хотя и полагаю, что многим из вас оно покажется недостаточно бодрым и воодушевленным для того, чтобы заслужить это название. Но не все ли равно, в конце концов, назовем ли мы такое состояние религиозным или нет? Ведь это не имеет почти никакого значения для обогащения наших познаний в этой области. А тот, кто переживал это состояние, вложил его в такие выражения, которые он не написал бы, если бы не думал о более ярких религиозных переживаниях, доступных другим, но обрести которые он считал себя не в силах. Я имел в виду именно такие переживания, когда говорил несколько ранее о том, что в личной религии, даже лишенной богословского фундамента и ритуала, есть такие элементы, которых нет в чисто этических переживаниях как таковых. Тогда я обещал вкратце наметить, каковы эти элементы. Постараюсь сделать это сейчас в нескольких словах. Говорят, что любимым изречением Маргариты Фуллер одной из американских последовательниц Эмерсона, было «Я приемлю мир». Когда эту фразу передали Томасу Карлейлю, он с усмешкой сказал «Боже мой, как она любезна!» В действительности же весь смысл, который мы вкладываем в нравственность и религию, зависит от того, как мы приемлем мир. Приемлем ли мы его только от счастья и с отвращением или целиком и с раскрытой душой? Восстаем ли мы против него непримиримые до конца или верим, что есть в нем пути к добру, даже если он возле лежит, и приемлем мир всецело, делаем ли мы это из смиренной покорности, к которой относилась насмешка Карлейля, или с чувством восторженного преклонения? Нравственность как таковая приемлет закон мира, который, по ее мнению, царит в нем, для того только, чтобы признать его и повиноваться». Она повинуется с тяжестью и холодом сердца и никогда не может освободиться от чувства, что этот закон – тяжкая ига. Наоборот, для религии в ее высших проявлениях покорность Всевышнему никогда не может показаться рабством. Слепое подчинение не находит в ней места. Его заменяет благостное чувство во всех градациях его, начиная с состояния безмятежного покоя и кончая высшим пределом энтузиазма. В психологическом отношении есть огромная пропасть между двумя способами приятия мира, между холодным подчинением необходимости устойков и восторженной ясностью духа христианских святых. Разница здесь также велика, как между пассивностью и активностью, как между оборонительными и наступательными душевными состояниями. Как немало заметно те ступени, по которым человек постепенно переходит от одного из этих состояний к другому, Как немногообразно промежуточное состояние, тем не менее сопоставив крайние типы его, мы чувствуем, что перед нами два несоизмеримых психологических мира. Сравнивая жизнь стоиков и глубоко верующих христиан, мы заметим нечто большее, чем простое теоретическое разномыслие. Главное, чем они различаются друг от друга, это характер эмоциональных переживаний. В словах Марка Аврелия, когда он размышляет о «вечном разуме», который дал начало мировому порядку, слышится такой суровый холод, какой вы редко встретите у еврейских и никогда не встретите у христианских религиозных писателей. Марк Аврелий, так же, как и эти писатели, приемлет мир, но как далек дух римского императора от внутреннего огня последних. Сравните его рассудочное замечание. Если боги не заботятся обо мне и моих детях, то у них есть к тому основание. С воплем Иова. «Ныне он ввергнул меня в гибель, а завтра утешусь в нем». И вы сразу поймете, о каком различии я говорю. Душа вселенной, анима мунди, власти которой смиренно подчиняется стоек, будет чувство благоговения и покорности, а христианский бог — чувство любви к нему. Различие этих душевных эмоций напоминает разницу между полярным и тропическим климатом, хотя те пути, которыми человек приходит к этим состояниям, и могут показаться при абстрактном рассмотрении схожими. «Нравственный долг, — говорит Марк Аврелий, — повелевает человеку в ожидании естественного конца поддерживать в себе бодрость духа и не впадать в уныние» а находить достаточное утешение в мыслях, что, во-первых, со мной не может случиться ничего несогласного с природой мира, и что, во-вторых, я не должен делать ничего, чтобы противоречило Богу и божественной Его природе во мне, ибо никто не может принудить меня нарушить Его законы. Книга 5, глава 10. Тот я, теле Вселенной, кто недовольный чем-нибудь совершающимся в ней, выделяет себя из общего мирового порядка. Ибо та же природа, что породила тебя, породила и то, что ты проклинаешь. Принимай все радостно, даже если что и покажется тебе неприятным, потому что все в мире согласно с его законами и ведет к процветанию Вселенной, к блаженству и радости Зевса. Ибо он не создал бы того человека, которого он создал, если он не был нужен для Вселенной». Целостность мира будет нарушена, если ты посягнешь на что-нибудь в нем. А ты неизбежно сделаешь это, если в тебе будет жить недовольство, ибо тогда ты не устоишь перед искушением изменить естественное течение вещей. Книга 5, глава 1. Сравните эти слова с тем, что говорит христианин, автор древней теологии Германика. Когда люди озарены светом истинным, они отрекаются от всякого желания, от всякого выбора, и предают себя и весь мир в руки Бога предвечного. Каждый озаренный этим светом человек может сказать, «Да буду я для воли Божьей тем, что для меня рука моя». Такие люди обретают покой душевный и свободу, ибо они избавлены от страха перед чистилищем и адом, равно как и от надежды на райскую награду. Они живут в полной покорности Богу, в совершенной свободе и горячей любви. Когда человек искренно полагает, созерцая себя, что он скверен, слаб и недостоин, то его самоунижение так глубоко, что ему кажется естественным, что все твари земные и небесные восстают на него. Тогда он не хочет и не смеет желать утешения и спасения. Он даже хочет быть безутешным и неспасенным. Он не жалуется на свои страдания, ибо они в глазах его справедливы, и ему нечего сказать против них. Люди называют это раскаянием в грехах. И если кто войдет в душевный ад такого человека, пусть не утешает его. Ибо Бог не покинул его в аду, но положил на него свою руку, дабы он не желал, не чаял ничего, кроме единого, предвечного Бога. И когда человек не желает и не стремится ни к чему, только к единому Богу, не благо своего ищет, а славы Божьей, то всемогущий даст ему все радости, все блаженство, мир душевный, отдохновение и утешение и введет в Царство Небесное. Этот рай и этот ад – пути спасения для человека, и блажен тот, кто воистину найдет их». Глава 10 и 11 в сокращении. Насколько активнее и сильнее те побуждения, которые заставляют христианского писателя принять отведенное ему во Вселенной место. Марк Аврелий подчиняется мировому плану. Немецкий богослов радостно сливается с ним. Он весь преисполнен им, готов идти восторженно и любовно навстречу божественному предначертанию. Правда, и стоик иногда возвышается до пылкости чувств христианина вот например часто цитируемое место из марка аврелия для меня прекрасно все то что прекрасно для тебя о вселенная ничто не может для меня прийти слишком рано или слишком поздно что своевременно для тебя я приемлю от тебя всякий плод созревший вовремя о природа все от тебя все в тебе и к тебе все возвратится поэт говорит дорогой град кекропса так и я скажу дорогой град зевесов Книга 4, 23. Но сопоставьте эти строки с откровениями истинного христианина, и они покажутся слишком холодными. Возьмем хотя бы отрывок из подражания Христу. Господи, ты знаешь, в чем благо. Да будет все по воле твоей. Воздай, что хочешь, сколько хочешь, когда хочешь. Сделай со мной, что твоя мудрость сочтет лучшим, что послужит к возвеличению твоей славы. Поставь меня, куда соблаговолишь, и свободно распоряжайся мной на всех путях моих. Разве может быть дурное, когда ты со мной? Я предпочитаю быть нищим ради тебя, чем богатым без тебя. Предпочту быть бездомным скитальцем на земле с тобой, чем без тебя владеть небом. Где ты, там царствие небесное. Где нет тебя, там смерть и гиенно огненная». При изучении физиологического назначения какого-либо органа полезно присмотреться к его наиболее своеобразным и специфическим свойствам и исследовать те его функции, которые не выполняет никакой другой орган. Тот же прием будет, несомненно, полезен и для нашего дела. Сущность религиозного опыта, то, что должно лечь в основу наших суждений о нем, должно быть таким элементом или свойством его, какого мы более нигде не встретим а такое свойство будет ярче всего выражено в самых односторонних, ненормально ярких и интенсивных религиозных переживаниях. Мы убедимся, что эти интенсивные переживания сильно отличаются по своему характеру от переживаний среднего человека, которые часто бывают так рассудочны и холодны, что хочется назвать их не религиозными, а философскими. Именно эти, думается мне, специфические черты, представляют существенное отличие религии, которое чрезвычайно важно для наших целей. Его легко обнаружить путем сравнения душевной жизни моралиста с одной стороны и христианина с другой, если мы возьмем эти два типа в отвлеченном виде. Поведение человека тем более заслуживает быть названным стоическим, моральным или философским, чем менее влияют на него низкие личные побуждения – и чем сильнее им руководят объективные цели, которые призывают его к деятельности даже в том случае, если лично ему деятельность приносит одно страдание. В войне есть та хорошая сторона, что она обращается с призывом к добровольцам. С точки зрения нравственности, жизнь, война и служение высшему началу есть своего рода космический патриотизм, который тоже призывает на свою службу добровольцев. Даже слабый человек, не способный сражаться внешним оружием, может принять участие в моральной битве. Он может добровольно отвратить свой духовный взор от помыслов о своей личной, земной или загробной судьбе, может укрепить себя в равнодушии к своим временным маленьким делам и отдать свои помыслы вечным, за пределами его личной жизни лежащим целям. Он может следить за общественными делами и принимать близко к сердцу чужие заботы. Он может настолько воспитать свою волю, чтобы скрывать от чужих взоров своей горести. Может созерцать тот идеальный образ мира, который создала его философия, и выполнять свой долг, в чем бы он ни состоял. В терпении ли, в покорности или в верности, долг, который предписывают ему его нравственные убеждения. Такой человек живет самой широкой, самой полнозвучной жизнью, Он полновластный господин над собою, а не жалкий раб своих страстей. И тем не менее, ему достает чего-то такого, что в большей степени имеют преимущественно верующие христиане, например, святые, мистики и аскеты, и что делает их людьми совершенно особого порядка. Христианские подвижники преодолевали самые острые болезненные состояния, и жития святых – дают нам много примеров такой нечувствительности к телесным страданиям, которое вряд ли доступно другим людям. В то время как исполнение нравственного долга как такового предполагает всегда большое напряжение воли, у христианских подвижников преодоление плоти является результатом высшего рода переживаний, в которых отсутствует волевое усилие. Моралист должен сдерживать дыхание и напрягать мускулы, И пока могут применяться эти гимнастические приемы, все идет хорошо, достаточно одной нравственности. Но возможность физического напряжения часто исчезает и должна исчезнуть именно в моменты высшего напряжения, когда начинает утомляться организм и душой овладевает зловещий ужас. Требовать напряжения воли от опустошенной души, в которую вселилось чувство непреодолимого бессилия, значит требовать невозможного. Она жаждет быть утешенной в своем бессилии и почувствовать, что мир не покинул ее и готов спасти ее, несмотря на падение и гибель, в которой она находится. В конце концов, ведь все мы так беспомощны. Лучшие и мудрейшие из нас могут быть поставлены на одну доску с помешанными и преступниками, и смерть подкашивает самых могучих. Всякий раз, как мы чувствуем это, нас охватывает сознание такой щиты нашего волевого устремления, что все наше нравственное учение представляется нам лишь негодным пластырем для неизлечимой раны, а вся наша добродетель кажется нам жалкой подменой того совершенного бытия, которое мы хотели бы увидеть, но, увы, тщетно, основанием нашего земного существования. В такие моменты нашей избавительница является религия, В свои руки принимает она нашу судьбу. Бывает такое душевное состояние, знакомое только религиозным людям, когда стремление спастись и подбодриться сменяется внезапной потребностью превратиться в ничто и стать незаметной пылинкой в источниках и кладезях Господних. При таком состоянии духа, то, чего мы прежде страшились, становится средством спасения, а миг моральной смерти – обращается в миг духовного рождения. Година скорби миновала в нашей душе, и наступила година счастливого отдохновения, глубокого мира, вечной жизни без заботы о страшном будущем. Душевное смятение не только заглушено, как это бывает в чисто моральных переживаниях, оно совершенно изгнано и уничтожено. В следующих лекциях пред нами пройдет много примеров этого счастливого душевного состояния. Мы увидим, какой страстной может быть религиозная вера в ее высших проявлениях. Как любовь, как ненависть, как надежда, честолюбие, как все вообще инстинктивные стремления и импульсы, религия придает жизни оттенок очарования, который не может быть выведен рациональным или логическим путем ни из чего другого. Про это очарование, являющееся нам как нежданный дар, физиологи говорят, что это дар нашего организма, а богословы, что оно дар благости Божьей. Для нас оно ни то, ни другое. Есть люди, которым в той же степени невозможно получить это очарование, как невозможно заставить себя загореться любовью. Таким образом, религиозное чувство оказывается расширением внутренней жизни субъекта, и дает ему новую сферу проявления сил. Когда жизненная борьба кончается поражением и все рушится вокруг нас, это чувство возвращает к жизни наш внутренний мир, который без этого оставался бы безжизненной пустыней. Слово «религия» в моем представлении должно обозначать для нас именно те повышенные эмоциональные переживания, то восторженное настроение, которые, попадая в сферу чистой морали, обречены на увидание и гибель. Оно должно означать новое царство свободы, свобода от всякой борьбы, песнь вселенной, раздающуюся в наших ушах и вечную жизнь, открывающуюся нашим взором. Такое абсолютное и вечное блаженство мы находим только в религии. Оно отличается от всех видов физического блаженства – от всех житейских радостей, присущим ему характером торжественности, о чем я уже не раз упоминал. Чрезвычайно трудно определить в отвлеченных терминах, что такое торжественность, но некоторые специфические признаки ее в достаточной степени очевидны. Торжественное настроение никогда не бывает простым и однородным. Оно всегда заключает в себе некоторую долю противоположного себе настроения. Торжественная радость – содержит некоторую горечь в своей сладости. Торжественное горе — единственное горе, пережить которое мы внутренне готовы согласиться. Но есть писатели, которые, признавая, что высшая степень блаженства возможна только в религии, забывают это усложняющее дело обстоятельства и считают всякое счастливое состояние как таковое религиозным. Например, Хайвлок Эллис, отождествляет религию со всей той областью переживаний, благодаря которым душа освобождается от гнетущих ее состояний. «Самые простые функции физиологической жизни, — пишет он, — могут служить человеку для его целей. Всякий, кто хорошо знаком с персидскими мистиками, знает, что вино можно рассматривать как средство вызывать религиозное чувство. Во всех странах и во все времена некоторые виды физического экстаза Пение, танец, опьянение, половое возбуждение были тесно связаны с религией. Даже внезапное проявление души во взрыве смеха является уже в некоторой степени религиозным переживанием. Когда какое-нибудь впечатление от мира порождает в организме реакцию, которая не причиняет неудовольствия и вызывает не одно только сокращение мышц, но и радостное настроение всей души, то это религия. В этом заключается цель наших неустанных стремлений, и мы радостно улыбаемся всему, что сулит дать нам это настроение. Однако при таком полном смешении религии со всеми видами радостных состояний теряются из виду существенные особенности именно религиозной радости. Самое обычное чувство радости – это то облегчение, какое мы испытываем после того, как избавились от уже наступившего или угрожавшего нам зла но в своих наиболее характерных проявлениях религиозная радость имеет мало общего с чувством облегчения. Она не ищет облегчения, она принимает зло во внешнем мире под формой чувства, но знает, что внутренне она постоянно его преодолевает. Если вы спросите, каким образом религия борется с терниями жизни и смотрит в лицо смерти, таким образом уничтожая силу разрушения, я не буду в состоянии ответить, ибо это тайна религии. Чтобы постичь ее, необходимо самому быть религиозным человеком крайнего типа. В примерах, которыми я буду иллюстрировать свое изложение, даже в примерах несложного и оптимистически окрашенного типа религиозного сознания, мы усмотрим сложность этого сознания, в котором сильная радость приходит в соприкосновение с некоторой долей печали. В Лувре есть картина Гвидо Ренни, изображающая архангела Михаила, попирающего ногою дьявола. Прелестью своей картины обязана главным образом двум враждующим фигурам, изображенным на ней. Аллегорический смысл этой картины таков. Мир богаче от того, что в нем есть дьявол, которого мы попираем ногою. В религиозном сознании враждебное ему отрицательное, сатанинское и трагическое начало — имеют именно это значение. И поэтому религиозные переживания так богаты с эмоциональной точки зрения. Мы еще увидим, как у некоторых мужчин и женщин эти переживания принимают чудовищные аскетические формы. Были такие святые, которые с особенной силой поддерживали в себе отрицательные элементы религиозного чувства – унижение, физические лишения, мысль о страданиях и смерти, так как в душе – усиливалась радость в той же мере, в какой увеличивались их тяжкие физические страдания. Никакое душевное движение, кроме религиозного, не может дать человеку таких переживаний. Вот почему, по моему мнению, мы должны искать ответы на вопрос о значении религии для человеческой жизни не в умеренных, а в резких проявлениях религиозного чувства. Установив наиболее определенную форму того явления, к изучению которого мы приступили, мы можем дальше рассматривать его в любых его формах. И если мы почувствуем себя обязанными, как бы это ни было странно для нашего обычного образа мыслей, признать ценность религии и относиться к ней с уважением, то до некоторой степени будет доказано ее значение в жизни вообще. Подчеркивая и оттеняя крайние формы религиозного опыта, мы тем самым устанавливаем его нормальные границы. Конечно, нашу задачу осложняет необходимость иметь так много дела с эксцентричностями и крайностями. Как может религия быть самым значительным переживанием человека, могли бы вы задать мне вопрос, если каждое ее проявление необходимо исправить, урезать и ввести в некоторые границы? Но я надеюсь, что из всего, что было сказано, вы уже пришли к заключению, что это возражение не выдерживает критики. То личное отношение, в каком индивидуум должен стоять к тому, что он признает божеством, таково ведь было наше определение, оказывается одновременно состоянием беспомощности и самоотречения. Это значит, что мы должны, во-первых, признать свою зависимость от чужого благоволения, и, во-вторых, в той или иной степени отречься от благ земных для того, Чтобы спасти свою душу, вот какие требования предъявляет нам мир. Н бирен зольц ду, зольц н бирен. Das ist der ewige Gesang, der jedem an die Ohren klingt, der unser ganzes Leben lang uns heiter rede Stunde singt. Ибо, чтобы мы не говорили и не делали, мы в конце концов находимся в полной зависимости от мира. Если беспристрастно присмотреться к некоторым нашим жертвам и отречениям, то будет ясно, что нас принуждает к ним наше стремление к неприкосновенности нашего покоя. При тех душевных состояниях, которые не достигают высот религии, отрекающийся от земных благ подчиняется велению необходимости, и жертва, в лучшем случае, бывает безрезультатна. Наоборот, при религиозных переживаниях жертвы и отречения действительно полноценны, Даже ненужные жертвы лишь увеличивают душевную радость. Религия делает для человека легким и радостным то, что при других обстоятельствах для него является игом суровой необходимости. Если религия – единственная сила, способная выполнить эту задачу, то ценность ее, как проявление человеческого духа, стоит вне всяких сомнений. Она получает значение такого органа нашей душевной жизни – который выполняет функции, каких никакая другая сторона нашей природы не сможет выполнить с таким же успехом. С чисто биологической точки зрения, это необходимое заключение, к которому мы неминуемо должны были прийти. И мы пришли к нему именно тем чисто эмпирическим методом, схему которого я набросал перед вами в первой лекции. Что касается до других функций, выполняемых религией, как метафизическим откровением, то я пока умолчу о них. В следующей лекции мы оставим в стороне те отвлеченные рассуждения, которые до сих пор загромождали нам путь, и перейдем непосредственно к рассмотрению фактов. Лекция третья. Реальность невидимого. Религиозную жизнь человека в самых широких и общих выражениях можно определить как веру в существование невидимого порядка вещей и в то, что наше высшее благо состоит в гармоническом приспособлении к нему нашего существа. Эта вера и внутренняя жизнь в гармонии с ней образуют то, что можно назвать религиозным состоянием души. Я хотел бы в настоящей лекции заняться изучением тех особенностей нашего духа, которые дают нам возможность верить в реальность невидимого. Все настроения наши, моральные, действенные или эмоциональные, так же как и религиозные, определяются объектами нашего сознания, вещами, в реальное или отвлеченное существование которых, наряду с нашим собственным существованием, мы верим. Подобные объекты могут быть данными наших чувств или данными умозрения. В обоих случаях они вызывают в нас известную реакцию. И очень часто предметы чисто интеллектуальные заметно производят в нас не менее, иногда же еще более сильную, реакцию, чем предметы чувственного порядка. Воспоминание об оскорблении может вызвать в нас гнев сильнейший, чем вызывало самое оскорбление. Стыд за совершенную неловкость ощущается иногда гораздо острее, когда эта неловкость уже отошла в прошлое. Вообще, все высшие проявления нашей умственной и нравственной жизни – покоятся на том факте, что ощущения настоящего мига часто имеют на наши поступки более слабое влияние, чем воспоминания об отдаленных событиях. Самые несомненные объекты религиозного чувства у большинства людей, те конкретные божества, которым они поклоняются, известны им только в идее. Немногим христианам дано было в чувственном образе увидать их спасителя. Однако нам известно довольно много случаев таких видений, явившихся чудесным исключением, и они заслуживают того, чтобы мы позже обратили на них внимание. Могущество христианской религии, в которой душевный строй человека определяется его верой в личного Бога, опирается на чистые идеи, не вытекающие непосредственно из прошлого опыта личности. Наряду с представлениями конкретных религиозных объектов, в религии есть много идей отвлеченного характера, имеющих в ней не меньшее значение. Атрибуты Бога, Его святость, справедливость, милосердие, Его бесконечность, всеведение, троичность, тайна искупления, таинство причастия и так далее всегда были для верующих христиан неиссякаемым источником подкрепляющих душу размышлений. Мы увидим ниже, что лица, которые могут служить нам авторитетом в деле мистического опыта, к какой бы религии они ни принадлежали утверждают, что отсутствие определенного чувственного образа есть необходимое условие совершенной молитвы и созерцания высших божественных истин. Именно от этих созерцаний верующие всегда ждут, и, как мы увидим, с полным основанием, что они окажут благотворное влияние на их душу. Кант предложил любопытную доктрину, относящуюся к таким предметам веры, как Бог, цель творения, душа, ее свобода и загробная жизнь. По его теории, их нельзя считать предметами знания. Для того, чтобы наши представления дали нам действительное знание, они должны иметь чувственное содержание. Такие слова, как «душа», «бог», «бессмертие» не заключают в себе никакого сколько-нибудь отчетливого чувственного содержания, откуда следует, что с точки зрения теоретического познания эти слова лишены всякого значения. И в то же время, как это ни странно, В практическом отношении они имеют совершенно определенный смысл. Мы можем поступать так, как если бы Бог существовал. Можем чувствовать так, как если бы в действительности были свободны. Рассматривать природу так, как если бы она была вполне целесообразна. Можем думать о нашем будущем так, как если бы мы были бессмертны. И мы видим, что эти идеи, могут в действительности изменить всю нашу моральную жизнь. Таким образом, с практической точки зрения «in insight, по выражению Канта, то есть с точки зрения нашего действования, наша вера в существование непознаваемых объектов является полным эквивалентом знания о том, какими бы эти объекты были, если бы они стали доступными нашему познанию. Итак, по теории Канта оказывается, как это ни странно, что разум твердо убежден в реальности таких объектов, о которых он не может иметь никакого положительного знания. Я не намерен оспаривать здесь эту оригинальную доктрину Канта. Я ее привел, чтобы иллюстрировать классическим в своей преувеличенности примером ту характерную склонность человеческого ума, которую мы рассматриваем в данном случае. Предмет нашей веры иногда приобретает для нас такую реальность, что под влиянием его изменяется вся наша жизнь, несмотря на то, что самый предмет, его определенные черты, ускользают от нашего познания. Вообразим железный пруд, который был бы одарен живым магнетическим сознанием. Без всякого зрительного и осязательного ощущения он чувствовал бы различные изменения в своем магнетическом состоянии под влиянием магнитов, которые перемещались бы вокруг него и эти изменения проявились бы в его сознании, как разного рода желания и настроения. Бессильный дать нам внешнее описание тех предметов, которые имеют власть приводить его в такое сильное возбуждение, он тем не менее живо ощущал бы всеми фибрами своего существа присутствие этих предметов и их значение для его жизни. И не только кантовским идеям чистого разума Дана власть возбуждать в нас живое ощущение реальностей, для описания которых у нас нет слов. Есть высшие абстракции в других областях, влияющие на нас тем же неуловимым образом. Вспомните отрывки из Эмерсона, которые я цитировал в предыдущей лекции. Да и не нужно быть таким крайним идеалистом, как Эмерсон, для того, чтобы почувствовать, что видимый нами мир – Мир конкретных вещей, так сказать, погружен во вселенную более обширную, в мир абстракций, которые одни придают всему конкретному его смысл и ценность. Как время, пространство и эфир проникают все тела, так же, согласно нашему внутреннему чувству, абстрактные сущности добра, красоты, силы, значительности, справедливости, проникают в собою все доброе, прекрасное, мощное, значительное и справедливое. Эти идеи, наряду с другими абстракциями, представляют фон нашей мысли, источник всех постигаемых нами возможностей. Они образуют в каждом предмете то, что мы называем его природой. Каждая вещь, какую мы знаем, есть то, что она есть, лишь в силу своей принадлежности к той или другой абстрактной сущности. Мы не можем созерцать их непосредственно потому, что они не имеют свойств физического тела, но все остальное мы постигаем только через их посредства. Мы остановились бы в полной беспомощности перед реальным миром, если бы нам пришлось утратить те орудия познания, которые мы называем методами классификации и обобщения. Важнейшим свойством нашего ума является его безусловная подчиненность абстрактным идеям. Подобно тому, как магнит группирует вокруг своих полюсов частички железа, так абстрактные идеи то привлекают, то отталкивают нас, и мы ищем их, стремимся к ним, ненавидим и благословляем их, как если бы они были существами реальными. И они действительно реальные существа в своем мире, совершенно так же, как приходящее явление реально в мире пространственном. Платон так блестяще и убедительно защищает это общее людям чувство, что учение о реальности отвлеченных понятий до сих пор называется Платоновской теорией идей. Абстрактная красота, например, для Платона, индивидуальное бытие, вполне определенное. Разум постигает ее, как нечто отражающееся в бренной земной красоте. «Истинный путь любви», говорится в знаменитом месте платоновского пира, который приходится или самому пролагать себе, или которым приходится идти под руководством кого-нибудь другого, состоит в том, чтобы, начиная с прекрасных вещей, постоянно возвышаться к самой красоте, переходя постепенно от любви одной формы к любви двух и от любви двух к любви всех прекрасных форм и от прекрасных форм к прекрасным занятиям, от прекрасных занятий к прекрасным наукам и, наконец, достигнуть того знания, которое уже есть не что иное, как знание красоты самой в себе. Выше мы видели, как платонизирующий ум Эмерсона признал отвлеченную божественную сущность явлений и нравственный порядок Вселенной реальностью, достойную поколения. В тех многочисленных церквах без Бога, которые основываются теперь везде под именем этических обществ или моральных союзов, мы встречаем такое же преклонение перед отвлеченным божеством, видим, как моральный закон становится последним объектом веры. Во многих умах наука занимает место религии, Человек науки постигает законы природы как объективной реальности, вызывающие в нем благоговейные чувства. По великолепному определению одной школы, боги греческой мифологии были полуметафорическим олицетворением тех широких областей отвлеченных законов, на которые распадается мир природы, неба, океана, земли и тому подобного. Мы и теперь говорим об улыбке утра, о лабзании ветра, о дыхании мороза, не думая ни минуты об олицетворении сил природы. Мы не можем сейчас дольше останавливаться на происхождении верования Эллина в их богов, но вся совокупность наших данных приводит приблизительно к следующему выводу. Есть, по-видимому, в сознании человека чувство реальности, ощущение объективного бытия, восприятие объективного бытия, представление о том, что существует нечто, Это чувство более глубокое и более общее, чем всякое другое чувство, согласно с выводами современной психологии, должно бы считаться непосредственным источником наших откровений. И если это так, все наши чувства должны прежде всего пробуждать в нас это чувство реальности. Но если какое-нибудь постороннее влияние, влияние идеи, например, повысит это чувство, оно легко может приобрести для нас ту реальность, какая составляет привилегию нормальных чувственных восприятий. Поскольку религиозные представления способны пробудить в нас это чувство реального, мы верим в них вопреки здравому смыслу даже в том случае, если они настолько смутны, что не могут стать образами нашего воображения. Мы верим в них даже тогда, когда с точки зрения вечности они оказываются несуществующими, как объекты теологии Уканта». Наиболее любопытные доказательства существования такого первичного чувства реальности доставляют нам некоторые галлюцинации. Нередко случается, что галлюцинация не достигает полного развития. Человек внезапно ощущает рядом с собой чье-то присутствие, занимающее определенное место в пространстве, существующее в особой неуловимой форме, реальное самой интенсивной реальностью, хотя и невидимое, неслышимое, неосязаемое, недоступное ни одному из органов чувств. Я приведу несколько примеров таких галлюцинаций раньше, чем перейти к случаям, непосредственно относящимся к религии. Один из моих близких друзей, человек высокой интеллигентности, несколько раз испытывал это странное ощущение. Он ответил на мои вопросы следующим образом. Несколько раз в продолжении последних лет я испытывал то, что можно назвать ощущением чьего-то присутствия. Этот опыт совершенно отличен от другого, который я часто переживал, и который, я думаю, многие назвали бы этим же именем. И разница эта так велика, как между легким ощущением теплоты и тем, что испытывают люди, охваченные огнем пожара. Впервые это новое ощущение я пережил в сентябре 1884 года. Я жил тогда в моей университетской квартире. Однажды ночью... Когда я был уже в постели, я испытал очень ясную галлюцинацию осязания. Мне почудилось, что кто-то взял меня за руку. Я встал и начал искать, нет ли кого-нибудь постороннего в моей комнате. Но чувство настоящего присутствия невидимого пришло ко мне позже, одну ночь спустя. Я уже был в постели и погасил свечу. Меня охватило раздумья о пережитом мною в прошлую ночь. Вдруг я почувствовал, как что-то вошло в мою комнату и остановилось у моей постели. Это продолжалось не больше двух минут. Я познал это без помощи моих обычных чувств. Вместе с тем, я весь был потрясен особым ощущением невыразимо гнетущего характера. Оно задело во мне глубины моего бытия сильнее, чем обычное восприятие. Как будто что-то с болью разорвалось внутри меня. Особенно это ощущалось в груди и скорее это был ужас, чем боль. Несомненно, нечто было возле меня, и в его присутствии я меньше сомневался, чем в существовании людей, состоящих из плоти и крови. И об исчезновении его я также отчетливо узнал, как о его приходе. Оно мгновенно исчезло через двери, и в тот же миг ужасное ощущение рассеялось. В следующую ночь, когда я вошел к себе, размышляя о лекциях, над которыми я работал, я сразу ощутил присутствие, но не появление того, что было здесь прошлой ночью, и это сопровождалось тем же чувством ужаса. Я сосредоточил все силы души, чтобы заставить это исчезнуть, если оно враждебно мне, а если нет, то заставить открыться мне, кто или что оно. Если же оно не может мне ничего объяснить, пусть удалится. И оно удалилось, как в прошлую ночь» и мое тело быстро вернулось к нормальному состоянию. Это потрясающее ощущение я пережил еще два раза в моей жизни. Один раз оно продолжалось целые четверть часа. Во всех трех случаях уверенность, что вне меня находилось нечто, была неизмеримо сильнее, чем обычная уверенность в присутствии людей, которых перед собой видишь. Это нечто, казалось, стояло вплотную около меня» и было гораздо более реально, чем предметы обычных восприятий. Невзирая на то, что оно казалось мне чем-то схожим со мною, то есть заключенным в какие-то границы, маленьким и несчастным, оно не казалось мне ни индивидуальным существом, ни личностью. Такой опыт, конечно, не касается чисто религиозной области, но, тем не менее, при известных условиях он может приблизиться к ней. То же лицо сообщило мне, что у него это ощущение невидимого присутствия, столь же сильное и определенное, не раз сопровождалось чувством радости. У меня не было еще сознания ничего присутствия, но глубина наводнившей меня радости принесла мне ослепляющую уверенность какого-то невыразимого блага. Это не было то неопределенное ощущение, какое дает нам поэма, драма, цветок или музыка, Это была твердая уверенность в присутствии какой-то могущественной личности вблизи меня. Когда оно прошло, от него осталось устойчивое воспоминание, какое бывает только от реальных событий. Если бы все другие впечатления оказались сном, оно одно осталось бы действительностью. Как ни странно это, но мой друг не истолковал этого переживания как свидетельство о присутствии Божьем хотя было бы совершенно естественно усматривать здесь откровение бытия Божия. В главе о мистицизме я подробнее остановлюсь на этом. Я приведу здесь еще несколько подобных фактов, достоверность которых не подлежит сомнению. В первом отрывке, который я заимствую из журнала «Общество психологических исследований» «Journal of the Society for Psychical Research», Есть рассказ о том, как чувство невидимого присутствия развилось в зрительную галлюцинацию. Я выпускаю часть рассказа. Я читал около 20 минут, и мое внимание было поглощено книгой. Я не думал ни о ком из моих друзей. Как вдруг, без всякого перехода, мной овладело особое, в высшей степени неприятное состояние. У меня явилось впечатление, об интенсивности которого трудно судить не испытавшим его, что в комнате, совсем близко от меня, находится какое-то существо. Я уронил книгу, но, невзирая на мою возбужденность, я не потерял самообладания и не ощущал никакого страха. Я сидел неподвижно, с глазами устремленными на огонь, но каким-то образом знал, что мой друг А.Н. стоит позади меня, несколько влево, заслоненный спинкой кресла, на котором я сидел». Я слегка повернул к нему глаза, не изменяя моего положения, и увидел нижнюю часть его ноги, узнал даже серо-голубой цвет костюма, какой он часто носил. Только материя его казалась полупрозрачной, напоминая густой табачный дым. После этого зрительная галлюцинация еще продолжалась. А вот что говорит другой. «Однажды ночью я внезапно проснулся, точно разбуженный кем-то». Мне почудилось, что меня нарочно разбудили, и первой мыслью моей было, что в дом ворвались злоумышленники. Потом, повернувшись на другой бок и стараясь заснуть, я вдруг ощутил чье-то присутствие в комнате. И странная вещь, я как будто знал, что это не было живое лицо, а скорее дух. Это может вызвать улыбку, но я могу передать факты лишь так, как они произошли в действительности» я не могу лучше определить моего ощущения, как назвавшее его чувством чего то духовного присутствия. Я испытал в то время сильный суеверный страх, как если бы должно было произойти нечто странное и наводящее ужас. Женевский профессор Флорнуа прислал мне следующие записки одной из своих близких знакомых, обладающей даром автоматического письма. Я принуждена думать, что пишу не под влиянием моего подсознательного «я», потому что во время моего автоматического писания меня не покидает чувство чьего-то постороннего присутствия. Иногда это так отчетливо ощущается, что я могла бы сказать, где находится по отношению ко мне тот, кто на меня таким образом воздействует. Это впечатление чьего-то присутствия трудно описать. Его интенсивность и ясность – меняется в зависимости от того, кто пишет моей рукой. Если это кто-нибудь из тех, кого я люблю, я это чувствую сразу, прежде чем начинается процесс писания. Мне кажется, я узнаю его сердцем. В одной из прежних моих книг я приводил уже очень любопытный случай подобной галлюцинации у слепого. Он часто ощущал присутствие какого-то существа с седой бородой, одетого в костюм серого цвета, которая проскальзывала через узкую щель в дверь и двигалась по комнате по направлению к дивану. Страдавший этой галлюцинацией слепой отличался исключительной интеллигентностью, и его свидетельству можно довериться. Совершенно лишенный зрительного воображения, он не мог себе представить ни света, ни цветов, он положительным образом утверждает, что ни слух, ни какое другое чувство не участвовали в этом иллюзорном восприятии. Скорее, это было отвлеченное понятие, к которому непосредственно присоединялось чувство реальности и пространственного бытия. Другими словами, это была целиком объективированная и локализированная в пространстве идея. Эти примеры, наряду с другими, останавливаться на которых нет надобности, кажутся мне достаточными, чтобы установить существование в нашей душевной организации чувства, воспринимающего реальность более неопределенно и общее, чем наши специальные чувства. Интересную проблему для психологов представило бы раскрытие органического седалища этого чувства. Естественно, было бы отнести его к мускульному чувству, к тому ощущению, какое мы испытываем, когда нервная энергия проявляется в нас в виде действия. Все, что возбуждает в нас нашу активность или что вызывает невольный трепет ужаса, явилось бы для нас реальным, хотя бы это была лишь абстрактная идея но оставим в стороне эти смутные гипотезы, тем более, что нас интересуют самые функции, а не их седалище в организме. Чувство реального, как всякому другому положительному состоянию сознания, соответствует состояние отрицательное, чувство ирреального. Есть лица, которые хорошо знают его. Мы слышим по временам от них такие жалобы. «Когда я размышляю о своем случайном появлении на нашей планете», «Носимой в пространстве такими же случайными небесными катастрофами», пишет мадам Акерман, «когда я вижу себя окруженной существами такими же эфемерными и непонятными, как и я, волнующимися, мечущимися из-за химер, я испытываю странное ощущение, что это сон. Мне кажется, что я любила, страдала, и что я умру во сне». Моими последними словами будут «все это был сон» у меланхоликов, как мы увидим это дальше, чувство ирреальности вещей может превратиться в жгучую боль и даже привести к самоубийству. Можно таким образом установить, как несомненный факт, что в специфической области религиозного опыта для многих людей предмет их веры является не в форме отвлеченного понятия, которое разум признает истинным, а в форме реальности, постигаемой непосредственно в почти чувственном восприятии сообразно с тем, существует ли это чувство в сильной и напряженной степени или в едва ощутимом виде, вера то усиливается, то ослабевает. Но вместо отвлеченного описания лучше осветить наш вопрос конкретными примерами. Прежде всего я приведу отрицательный пример, где человек оплакивает потерю этого чувства, о котором идет речь. Я заимствую его из рассказа одного ученого о его религиозной жизни, В этом отрывке я вижу доказательства того, что чувство реальности ближе стоит к ощущению, чем к интеллектуальным процессам. В возрасте между 20 и 30 годами я мало-помалу стал неверующим. Однако я не могу сказать, чтобы я когда-нибудь терял это так хорошо описано Гербертом Спенсером «Неопределенное сознание абсолютной реальности, которое лежит за миром явлений». Для меня эта реальность была не просто непознаваемым, как у Спенсера, потому что, хотя я и перестал обращаться к Богу с детскими молитвами и никогда ни о чем не просил неведомое, но по некоторым данным я нахожу, что я часто был с ним в отношениях, подобных тем, какие создаются молитвой. Во всех моих затруднениях, в особенности в домашних и в деловых, в неудачах и заботах, когда мой дух был угнетен, Я находил помощь, как я вижу теперь, у этого нечто, лежащего в основе всех вещей. Он был возле меня, или я был возле него, не знаю, как лучше выразиться, во всякую трудную минуту моей жизни. Он укреплял меня и вливал в меня бесконечные жизненные силы, чтобы я мог снова почувствовать его тайное спасительное присутствие. Это был как бы неиссякаемый источник жизни, справедливости, Истины и силы. К нему я инстинктивно обращался каждый раз, когда ослабевал. И он всегда выручал меня из беды. Я вижу теперь, что между ним и мною было личное отношение, потому что в последние годы, когда я потерял пути к нему, у меня явилось ясное чувство ничем не вознаградимой потери. Раньше я всегда находил его, как только обращался к нему. За этим последовали годы, когда я то находил его, то не мог найти. Я помню целый ряд ночей, когда я не мог заснуть от горя. Я метался в темноте, разыскивая как бы ощупью знакомое присутствие верховной души моей души, которая всегда раньше была на страже возле меня, протягивая руку помощи. Но общение между нами было прервано. На месте этого существа была пустота. Теперь, когда мне около пятидесяти лет, я совершенно утратил возможность единения с ним и я должен признать, что моя жизнь потеряла в нем великую опору. Она стала чем-то безжизненным и безразличным. Я вижу, что испытываемое мною раньше было близко к молитве верующих, хотя я и не называл это молитвой. То, что я называл здесь словом «существо», нельзя отожествить со спенсеровским «непознаваемым». Это был мой собственный, обретенный инстинктом «личный Бог» на высшую доброту которого, по отношению ко мне, я всегда полагался. И как-то случилось, что я потерял его. В жизнеописаниях святых часто встречается такая смена периодов живой веры и веры колеблющейся. Может быть, нет ни одной благочестивой души, у которой не было бы воспоминаний о таком кризисе, когда видение истины, а иногда и непосредственное чувство присутствия Бога потрясло их душу, оживляя будни привычной веры. В переписке Джеймса Русселя Лоуэля мы находим краткое упоминание о подобном опыте. В пятницу вечером я имел откровение. Я был у Марии, где говорил, между прочим, по поводу явления духов, что у меня об этом смутное представление. Мистер Патнам вступил в спор со мною по этому поводу. И в то время, как я говорил, мир духов явился мне как бы воздвигнутый из бездны с могуществом рока. Никогда так ясно я не ощущал Духа Божьего во мне и вокруг меня. Казалось, все пространство наполнилось присутствием Божьим, Весь воздух дрожал от дуновения неведомого. Я говорил с торжественным спокойствием и ясностью пророка. Полнее рассказать об этом откровении я не могу. Я сам его не совсем уяснил себе. Но будет день, когда я пойму его до конца. Тогда и вас посвящу в это, и вы поймете все его величие». Следующий, более пространный пример, я заимствую из коллекции рукописи профессора Старбека. Это сообщение одного пастора. «Я помню ночь и то место на холме, где моя душа открылась бесконечному. Это была бурная встреча двух миров, внешнего и внутреннего. От моей внутренней борьбы точно бездна раскрылась в моей душе и раскрыла другую, неисследимую бездну по ту сторону звезд». Я был один с тем, кто сотворил меня и все прекрасное в мире, и любовь, и страдания, и самое искушение. Я уже не искал его. Я чувствовал совершенную гармонию между его духом и моим. Обычное ощущение внешнего мира ушло от меня. Остался один экстаз ничем не омраченной радости. Как описать такое переживание? Это похоже на то, когда все звуки в большом оркестре сливаются в широкую гармонию в которой тонет все, кроме чувства, переполняющего нашу душу. В ненарушимом ночном молчании трепетную жизнью жила тишина, еще более торжественная. И я ощущал в ночной темноте некое присутствие, тем более для меня ясное, что оно оставалось невидимым. И я не мог больше сомневаться в присутствии его, раз я чувствовал его так же ясно, как самого себя. И если была разница в степенях, то лишь потому, что реальность его я ощущал сильнее, чем мою собственную. Моя высшая вера, моя истинная идея Бога родились во мне в этот миг. С тех пор я стоял на горе видений. Я чувствовал, что сила вечного объяла меня. Никогда с тех пор я не испытывал такого сердечного трепета. И если я когда-нибудь был лицом к лицу с Богом, это лишь в ту ночь, когда я почувствовал, что родился вновь, родился в духе. Это не была, как я вспоминаю, внезапная перемена мыслей и веры, а скорее расцвет моих прежних, бесформенных и наивных понятий. Это не было разрушение старого, а быстрое и чудесное раскрытие нового. С этой минуты никакая критика доказательств бытия Божьего не могла поколебать моей веры. С той ночи, когда я ощутил присутствие его духа, Я никогда не оставался надолго без этого чувства. Твердая уверенность в существовании Бога, какая есть у меня, основана на этом видении, на воспоминании об этом чудесном опыте, на убеждении, почерпнутом из чтения и размышления о том, что то же самое пережили и другие люди, обретшие Бога. Я знаю, что все это может быть названо мистицизмом, Мои философские познания слишком недостаточны для того, чтобы я мог защищаться от тех или иных обвинений. И я знаю, что когда я написал это, я скорее дал какие-то слова, чем изображение того, что было со мной. Но я сделал все, чтобы дать возможно ясное описание. Я перевожу с французского следующий, еще более характерный рассказ одного швейцарца. «Я был совершенно здоров». «Шесть дней мы путешествовали пешком, и накануне пришли из Сикста в Триент через Бюэ. Я не испытывал ни усталости, ни голода, ни жажды, я был здоров телом и душой. В Фарлазе я получил хорошие вести из дому, надо мной не тяготела никакая забота ни о близком, ни о далеком, проводник у нас был прекрасный, так что не возникало никакого опасения насчет дальнейшего пути». Словом, я находился в состоянии полного душевного равновесия. Как вдруг я почувствовал необычайный внутренний подъем и ощутил присутствие Бога. Я передаю все это совершенно так, как это отразилось тогда в моем сознании, как будто его доброта и могущество пронизали мою душу. Чувство это было таким потрясающим, что я едва нашел силы сказать моим спутникам, чтобы они шли вперед, не ожидая меня. Я опустился на камни, так как не в силах был дольше стоять на ногах, и глаза мои наполнились слезами. Я благодарил Бога за то, что в течение моей жизни Он дал мне возможность познать Его, что Он поддерживал мою жизнь и не оставил Своею милостью такое недостойное и грешное существо, как я. Я горячо молил Его, чтобы Он дал мне посвятить всю мою жизнь на исполнение Его воли, я чувствовал, что он мне ответил, чтобы я творил его волю изо дня в день в бедности и в смирении и предоставил ему, всемогущему судье, призвать меня к более определенному свидетельствованию о нем. Затем экстаз мало-помалу оставил меня, и я почувствовал, что Бог как бы выключил меня из того общения, каким он меня удостоил. Я с трудом мог продолжать мой путь, так как внутреннее потрясение оставило во мне следы Кроме того, я не переставал плакать в течение нескольких минут, глаза у меня распухли, и я не хотел, чтобы мои спутники видели меня в таком состоянии. Экстаз длился, вероятно, четыре или пять минут, хотя в самый момент переживания он казался мне гораздо более продолжительным. Спутники мои поджидали меня в десяти минутах расстояния от этого места, но я шел минут двадцать пять или тридцать, потому что насколько я вспоминаю, они сказали мне, что из-за меня они запоздали на полчаса. Потрясение, испытанное мною, было так глубоко, что, поднимаясь на гору, я думал тогда, возможно ли, что Моисей на горе Синай был ближе к Богу, чем я? Считаю полезным прибавить, что в моем экстазе Бог не имел ни формы, ни цвета, ни запаха, ни вкуса, иначе говоря, чувство присутствия Его не было никак локализировано, Все произошло так, как если бы моя личность преобразилась присутствием Высшего Духа. Но чем более стараюсь я найти слова, чтобы выразить это внутреннее общение, тем более я чувствую невозможность воспроизвести это впечатление с помощью обычных образов. Лучше всего было бы выразить пережитое мною такими словами. «Бог был со мною, и хотя оставался невидимым и недоступным ни одному из моих чувств», Сознание мое постигло его. Слово «мистический» обыкновенно применяется к непродолжительным душевным состояниям. Тем не менее, то длительное состояние экстаза, какое описывается в двух последних отрывках, представляет собой мистический опыт. О нем мы будем подробнее говорить в одной из последующих лекций. Теперь же я приведу вам взятый из коллекции Старбека пример мистического или полумистического опыта души созданная, очевидно, для пламенного благочестия. Речь идет об одной даме, отец которой много писал против христианства. Ее внезапное обращение говорит о том, что чувство присутствия Божия является врожденным у некоторых душ. Она рассказывает, что ее воспитали в полном неведении христианского учения, но ее друзья, верующие христиане, познакомили ее с ним, когда она жила в Германии. Она стала читать Библию и молиться, и, наконец, вся тайна искупления предстала перед ней в ослепительном свете. «До сегодняшнего дня, — пишет она, — я не могу понять, как можно легкомысленно относиться к религии и к повелениям Божиим. В ту минуту, как я услышала призыв моего отца, сердце мое затрепетало во мне. Я бросилась к нему с протянутыми руками, восклицая «Я здесь! Я здесь, отец мой!» «Что же мне теперь делать?» «Люби меня», — ответил мой бог. «Да, я люблю тебя, я люблю тебя», — воскликнула я страстно. «Приди ко мне», — позвал меня отец. «Иду», — с трепетом ответило мое сердце. «Могла ли я после этого задавать себе какие-нибудь вопросы?» «Конечно нет. Мне никогда не приходилось спрашивать себя, достаточно ли я добра, или раздумывать над моей недостойностью» или выяснять свое отношение к его церкви, или ждать какого бы то ни было удовлетворения. Удовлетворение! Разве я не вполне удовлетворена? Разве не нашла я моего Бога, моего Отца? Разве Он не любит меня? Разве Он не призвал меня? Разве нет церкви, которая может принять меня? С тех пор я получала прямые, полные значения ответы на мои молитвы и это было похоже на беседу с Богом, в котором я слышала Его слова. Уверенность в бытии Бога не покидала меня с тех пор ни на одну минуту. А вот сообщение одного молодого человека 27 лет, переживания которого также характерны, хотя не так ярко описаны. «Я чувствовал себя много раз в тесном общении с Божеством. Я наслаждался встречами с Ним, никогда о них не прося, и никогда их не ожидая. Они, казалось, состояли только в забвении всех мыслей и всех условий моей обыденной жизни. Однажды с вершины высокой горы я смотрел на пейзаж, перерезанный глубокими долинами до самого океана, выпукло поднимающегося к горизонту. Другой раз, с той же вершины, я ничего не мог разглядеть внизу, кроме безбрежной белизны плывущих облаков, среди которых... Горные вершины, вместе с той, на какой я стоял, казались кораблями, стоящими на якорях. То, что я испытывал в эту минуту, было временным исчезновением моей личности наряду со светозарным откровением смысла жизни, более глубокого, чем тот, какой был мне привычен. Это дает мне право думать, что я был в личных сношениях с Богом. Без Бога мир был бы хаосом. Я не могу постичь жизни без его присутствия. Многие из людей испытывают, так сказать, привычное или хроническое ощущение присутствия Бога. Вот свидетельство человека 49 лет, извлеченное из материала, собранного Старбаком. Вероятно, тысячи простосердечных христиан могли бы рассказать о себе почти то же самое. «Бог имеет для меня большую реальность, чем всякий другой предмет, мысль или личность. Я положительно чувствую его присутствие» и это чувство тем сильнее, чем более согласована моя жизнь с его законами, как бы написанными в моем теле и моем духе. Я чувствую его в солнечном свете и дожде. Если бы я захотел описать это состояние духа, я назвал бы его обожанием, соединенным с чарующим покоем. В моих молитвах и в моих словословиях я говорю с Богом, как с другом, и наше общение полно сладости». Он отвечает мне всякий раз и часто такими явственными словами, что, казалось бы, звук их должен достигать до внешнего слуха. Но чаще общение бывает чисто духовным. Обыкновенно какой-нибудь текст из Священного Писания наталкивает меня на новое понимание его любви ко мне и забот о моем благополучии. Я мог бы привести сотни примеров из области моих школьных и общественных дел, моих денежных затруднений и так далее. Эта уверенность, что он принадлежит мне, а я ему, не покидает меня никогда. Это неприходящая радость, и без нее жизнь была бы одиночеством, безбрежной, непроходимой пустыней». Вот еще несколько свидетельств людей разного пола и возраста. Они заимствованы из того же собрания профессора Старбака, и число их может быть при желании сильно увеличено. Первый принадлежит человеку 27 лет. «Бог совершенно реален для меня. Я говорю с Ним, и Он часто отвечает мне. Когда я прошу Бога наставить меня, меня осеняют неожиданные мысли, не имеющие ничего общего с теми, какие обычно занимают мой ум. Около года тому назад, в течение нескольких недель, я переживал очень тяжелые обстоятельства». Как только несчастье обрушилось на меня, я как бы впал в состояние столбняка. Но по прошествии двух или трех часов я расслышал ясно слова из Священного Писания. «Милости моей будет для тебя достаточно». Каждый раз, как моя мысль возвращалась к моему несчастью, я слышал этот текст. Вообще, мне кажется, я никогда не сомневался в существовании Бога и никогда не переставал думать о Нем. Бог часто вмешивался в мои дела явным образом, и я чувствую, что многие мелочи в моей жизни Он не перестает улаживать сам. Два или три раза Он начертал для меня пути, шедшие вразрез с моими стремлениями и намерениями. Второе свидетельство, совершенно детского характера, что не лишает его психологической ценности, принадлежит 17-летнему мальчику. По временам, когда я вхожу в церковь, Я принимаю участие в богослужении, и перед концом службы мне начинает казаться, что Бог возле меня, справа, что Он поет и читает со мной псалмы. Иногда опять мне кажется, что я совсем близко к Нему, что я Его обнимаю, целую. Когда я причащаюсь в алтаре, я стараюсь приблизиться к Нему и в большинстве случаев начинаю чувствовать Его присутствие». Я закончу несколькими краткими примерами, взятыми наугад. Бог окружает меня подобно физической атмосфере. Он ближе ко мне, чем мое собственное дыхание. Я буквально могу сказать, что в нем я живу и движусь, в нем существую. Есть минуты, когда мне кажется, что я стою перед лицом Бога и говорю с Ним. Иногда я получал прямые ответы на свою молитву, и они проникали всего меня откровением его бытия и могущества. Есть минута, когда Бог мне кажется далеким от меня, но это всегда по моей вине. Я ощущаю чье-то мощное и чрезвычайно сладостное присутствие, реющее надо мной. По временам оно точно обнимает меня, желая поддержать. Такова сила воображения, которое можно назвать антологическим. Такова убедительность порождаемых им образов. Существа, которых невозможно конкретно представить себе, оно наделяет свойствами реальности и делает это силой почти равной силе галлюцинации. Эти образы влияют на наше душевное настроение подобно тому, как любимый образ влияет на душевное настроение влюбленного. У любящего есть, как известно, чувство непрерывного присутствия любимой женщины, даже тогда, когда его внимание отвлечено чем-нибудь другим, и в его воображении уже нет ее черт. Он не может забыть ее и всецело проникнут ею. Я уже говорил, что чувство реальности невидимого обладает большой силой убедительности, и хочу несколько дольше остановиться на этом вопросе. Для тех, кто испытывает эти чувства, они убедительны в той же степени, как и непосредственный чувственный опыт и пользуются гораздо большим доверием, чем выводы, добытые чисто логическим путем. Конечно, есть люди, совершенно лишенные этих чувств, но те, кому они доступны во всей их силе, видят в них действительное постижение истины, откровение особой реальности. И никакие аргументы, как бы неотразимы они ни были, не могут поколебать их веру в эту реальность. По враждебному мистицизму теории, которую в философии иногда называют рационализмом, Все наши верования в последнем счете должны быть основаны на ясно выраженных положениях, которые можно подразделить на четыре категории. первая — Определенные теоретические обоснования. вторая — Определенные факты чувственного порядка. третья — Определенные гипотезы, построенные на этих фактах. И четвертое. Определенные логические выводы. Все смутные ощущения чего-то неподдающегося определению совсем не имеют доступа в построение рационализма, который, с положительной стороны, является бесспорно блестящим проявлением человеческого разума, ибо мы обязаны ему не только нашими философскими системами, но и естественными науками. И все же, если рассматривать духовную деятельность человека в ее целом, если принять во внимание и ту сторону ее, которая независима от области знания и мышления, и которой люди внутренне втайне подчиняются, то мы принуждены будем признать, что рационализм знает лишь об относительно поверхностной стороне духовной жизни человека. Без сомнения, эта сторона пользуется общим признанием потому, что ей служат все средства языка. Она может засыпать вас доказательствами, разоружить логикой, разбить словами но все это бессильно поколебать вашу уверенность в тех случаях, когда ваша, не укладывающаяся в слова интуиция, идет разрез с умозаключениями рассудка. Источник этих интуиций лежит в нашей природе гораздо глубже той шумно проявляющейся в словах поверхности, на которой живет рационализм. Подсознательная жизнь, вся целиком, с ее порывами, верованиями, стремлениями и чаяниями, медленно подготавляла во мне интуицию, которая достигла сегодня уровня моего сознания, и что-то во мне знает с полной достоверностью, что она ближе к истине, чем самые точные логические рассуждения, направленные против нее. Бессилие рационализма, проявляемое его неспособностью быть фундаментом для верований, обнаруживается с одинаковой ясностью, защищает ли он религию или нападает на нее. Обширная литература, доказывавшая существование Бога, исходя из стройного порядка природы, казалась вполне убедительной сто лет тому назад. Теперь же это только груды пыльных томов в библиотеках. И это случилось лишь потому, что люди нашего поколения перестали верить в Бога, существование которого доказывается таким путем. Каковы бы ни были свойства Бога, мы знаем теперь, что Он – не может быть тем изобретателем хитроумных сплетений, направленных к возвеличению его славы, которым удовлетворялись наши прадеды. Мы знаем это, хотя мы и не в состоянии объяснить словами, откуда проистекает эта уверенность. Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь мог логически обосновать свою уверенность в том, что если Бог существует, то он должен в большей мере проникать с собой мироздание и его трагедию, чем тот воображаемый изобретатель. На самом деле в области метафизики и религии логические доводы обязательны для нас лишь тогда, когда признание их требует наша неопределенная интуиция реальности. Только сочетание нашей интуиции и разума могло создать такие великие мировые учения, как буддийская или католическая философия. Подлинную основу истины всегда составляет наша импульсивная вера, а наша выраженная в словах философия – Это лишь ряд формул, в какие вера облекается. Непосредственное интуитивное убеждение таится в глубине нашего духа, а логические аргументы являются только поверхностным проявлением его. Инстинкт повелевает и ведет, разум покорно следует за ним. Если кто-нибудь ощущает бытие живого Бога так, как было показано в тех отрывках, какие я приводил, то никакие критические рассуждения, как бы они ни были основательны, не будут в состоянии поколебать его веры. Заметьте, что я не утверждаю, будто так и должно быть, чтобы в царстве религии господствовало подсознательное и иррациональное. Я ограничиваюсь только указанием на этот факт. Все это относится к чувству реального существования религиозных объектов. Позвольте мне теперь сказать несколько слов о тех настроениях, которые вызываются обыкновенно этим чувством. Мы видели уже, что эти настроения отличаются торжественностью и что отличительным свойством религиозного душевного состояния является особенная радость, которая происходит из чувства покорности, дошедшей до крайних пределов. При точном определении свойств этой радости должно быть принято во внимание сознание особой природы существа, перед которым мы преклоняемся. И вообще, это явление в целом слишком сложно для того, чтобы вместиться в одну определенную формулу. В относящейся сюда литературе мы видим примеры постоянной смены печали и радости. В древности существовало мнение, что вера в богов возникала из страха. И мы находим во времена религиозной истории многочисленные подтверждения древнего афоризма. Но не менее значительно в истории религии и та роль, какую играет в них радость. В одних случаях радость была первичным элементом религии, в других – производным, как результат освобождения от страха. Последний случай, будучи более сложным, является в то же время и более полным, и для того, чтобы подойти к религии с той широтой взгляда, какая в этом случае нужна, нам необходимо внимательнее присмотреться к состояниям печали и радости. В религиозной жизни каждого человека, взятой в возможной полноте ее, есть часы подавленности и часы расцвета. Но колебания между этими двумя состояниями находятся в такой сильной зависимости от эпохи, от строя мысли, от личности, что можно, не слишком удаляясь от истины, считать основными явлениями, сопровождающими религиозные переживания как ужас и подавленность духа, так и душевный мир и свободу. Одни и те же явления не могут не представляться в противоположной окраске людям меланхолического и сангвинического склада. Религиозный человек меланхолического склада окутает мраком даже минуты своего душевного мира. Ему мнится, что в воздухе постоянно висит какая-то опасность. Он не может освободиться от угнетенности и подавленности. Ему кажется легкомысленным ребячеством радость, веселье и забвение грозящей беды. Смирение подобает тому, кто знает, что он в руках Бога Живого. В книге Иова, например, бессилие человека и всемогущество Бога является особенно тяжким бременем для души страдальца. Высота его, высота небес, достигнешь ли ее? Глубина его глубже бездны адовой, что знаешь ты о ней? Такая степень самоумоления доставляет некоторым душам особое горькое наслаждение, которая представляет для них высшую степень религиозной радости. В книге «Иова», говорит автор Марк Рутерфорд, «Бог напоминает нам, что человек не есть миротворение. Вселенная построена по плану, который бесконечно превосходит человеческий разум. Мир в каждой своей части потусторонен. Книга «Иова» говорит нам это каждым своим стихом. В этом ее тайна. Достаточно ли вам этого или нет – ничего другого в ней вы не найдете. Бог велик, и пути его непостижимы. Он берет у нас все, что мы имеем. Но если наша душа пребывает в терпении, для нас открывается возможность пройти долину тени и выйти вновь к солнечному свету. Быть может, это удастся нам, быть может, нет. И что можем мы сказать сверх того, что Бог сказал Иову в грозе и буре 25 веков тому назад? С другой стороны, и для оптимиста освобождение не будет полным, пока он не превозможет всех тяжестей и не забудет про всякую опасность. Люди этой категории так описывают свои переживания, что мрачно настроенным душам они представляются лишенными той торжественности, которая резко отличает религиозный покой от животного благосостояния. По мнению некоторых писателей, есть переживания, которые могут быть названы религиозными – хотя бы в них не было и следа готовности к жертве, покорности и смирению. Профессор Силей говорит, что всякое привычное и сознательно проявляемое чувство восхищения уже заслуживает имени религии. Таким образом, он держится мнение, что музыка, наука и вообще все, что мы называем цивилизацией, в которую верят теперь с таким увлечением, представляет собой настоящую религию нашего времени. И самый способ, каким мы навязываем нашу цивилизацию низшим расам, без всякого колебания, пускай в ход дальнобойное орудие, сильно напоминает дух ранней эпохи ислама, когда мечом насаждалась новая религия. В прошлой лекции я уже указывал на мнение Хевлока Эллиса, для которого смех во всех его формах есть религиозное проявление, свидетельствующее об освобождении души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 мы постараемся рассмотреть в этой лекции простейшие проявления религиозного счастья оставляя рассмотрение более сложных случаев до следующей лекции большинство людей отличается врожденным ничем не заглушимым стремлением к счастью космические эмоции неизбежно выливаются у них в форму несдержанного энтузиазма я не говорю о счастливых людях я имею в виду тех кто встретясь лицом к лицу с несчастьем отказывается почувствовать его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 Церковные писатели щедро наделяли предшествовавших реформацией еретиков всевозможными пороками, а римляне обвиняли первых христиан в том, что они предавались распутству и оргиям. И во всей эпохе решительное непризнание зла в жизни окружалось в сознании людей таким ореолом, что возникали секты, явные и тайные, утверждавшие, что все естественное позволено. Изречение святого Августина же это код vis – «люби Бога и поступай как хочешь» – запечатлены великой нравственной глубиной. Но для людей, о которых мы сейчас говорили, оно часто служило только разрешением для перехода за границу установленной морали. Сообразно своему характеру, эти люди бывали утонченны или грубы, но их верования во все времена обладали достаточной систематичностью, чтобы создать определенную линию религиозного поведения. Для них Бог был источником свободы, и зло, благодаря ему, утрачивало свое жало. Святой Франциск Осиский и его ближайшие ученики, представители этого мировоззрения, в котором есть бесчисленные оттенки. К этому же оптимистическому типу нужно отнести Руссо в его первых произведениях, Дидро, Бернардена де Сен-Пьера и других вождей антихристианского течения XVIII века.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 Душа ее не может помыслить никакого зла ни о людях, ни о Боге. Ей не нужно освобождение от бремени прошлого, так как религиозная радость сияет в ней с первых дней ее сознания. «Дети Бога разделяются в этом мире на две семьи, на таких, которые родились только один раз, и на рожденных дважды», — говорит Франциск Ньюман. Первых он описывает в таких словах. «Для них Бог не строгий судья, не славный властитель»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 чтобы избегнуть зла они не изобретали с помощью воображения иной лучший мир где нет места ни печали ни невинным чувственным радостям эта нетронутость инстинктивных чувств свобода от всякой моральной софистики и от всяких преувеличений сообщает лучше древних язычников ее поистине величавый пафос именно этого не хватает произведениям уитмана в его оптимизме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 Даже в том случае, когда исповедуемая нами религия, казалось бы, не допускает этого. Всеми силами отвращаем мы свой взор от несчастья и смерти, мы редко помним и мало обращаем внимание на грязь и порог, на которых зиждется наша жизнь. Так что мир, во всеуслышание признаваемый в литературе и обществе, представляет собой поэтическую фикцию, которая гораздо прекраснее, чище и лучше мира действительности.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 Веселые, бодрые песни и такая же музыка, но не духовная, не оратории. Я люблю Вальтер Скотта, Бернса, Байрона, Лангфелла, особенно Шекспира. Из песен я люблю «Сияющие звездами знамя», «Америку», американские национальные песни, также «Марсельезу» и вообще все нравственные подбодряющие вещи, а ханжеских гимнов не выношу».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 которая разъединяет его с бесконечным и защищает от всякой скорби. Он являет собою великолепный пример оптимизма, питающегося популярным знанием. Лекция пятая. Религия душевного здоровья. Окончание. Другое течение в области религии душевного здоровья, по-моему, гораздо важнее и интереснее того, которое выросло из естественных наук. Я имею в виду недавно возникшее и уже сильно распространенное по всей Америке движение. Не знаю, какую почву для развития оно встретило в Англии, но у нас размеры его увеличиваются с каждым днем. Для того, чтобы иметь удобный термин, я назову его «движением духовного врачевания». На почве этой новой мысли, таково другое название, которым само себя обозначает это течение, выросло уже много сект, но все они в своих главных чертах так похожи одна на другую, что для моей непосредственной цели можно пренебречь их различиями. Мое описание этого движения не преследует никаких апологетических целей. Это учение из теоретической, и с практической стороны является оптимистическим представлением о жизни. В своем развитии в течение последней четверти века оно впитало в себя ряд таких элементов, что теперь в нем следует признать значительную религиозную силу. Это движение достигло уже той стадии, когда спрос на его литературу так велик, что вызвал ряд подделок, механически производимых для рынка. Явление, которое, думается мне, не может иметь места, когда религия еще не вышла из зачаточного состояния. Источниками учения о духовном врачевании были четыре Евангелия, Эмерсонианство, или «Трансцендентализм Новой Англии», «Берклеевский идеализм», «Спиритизм» с его учением о законе, прогрессе и развитии, затем тот оптимистический популярно-научный эволюционизм, о котором я недавно упоминал, наконец сюда внес свою лепту и индуизм. Но самой характерной чертой этого движения является непосредственное вдохновение. Основатели этой религии обладали интуитивной верой во всеспасительную силу состояния душевного здоровья как такового, в победную силу мужества, надежды, доверия, и, соответственно, с этим презирали сомнения, страх, страдания и вообще все патологические душевные состояния. Их вера была подкреплена практическим опытом их последователей. Опыт этот представляет теперь внушительные итоги. Слепым возвращалось зрение, хромым – способность ходить, безнадежно больные становились совершенно здоровыми. Не менее замечательны были результаты в духовной области. Оказался возможным полный переход к состояниям душевного здоровья для тех, кто никогда не предполагал, что обладает этой возможностью. Было много случаев возрождения личности, и радость была возвращена многим семьям. Косвенное влияние этого учения огромно. Доктрина духовного врачевания так насытила воздух, что чувствуешь ее веяние в самых широких кругах. Постоянно слышишь о Евангелии отдохновения, слышишь клич «не страдайте», узнаешь о людях, которые, одеваясь по утрам, повторяют как лозунг своего дня «молодость», «здоровье», «бодрость», Во многих домах запрещены жалобы на дурную погоду, и все растет число людей, считающих неприличным говорить о неприятных ощущениях, недомоганиях и болезнях. Такое влияние этого движения на общественное мнение должно быть признано достаточно благодетельным, даже если бы мы не знали более поразительных случаев действия этого учения. А их так много, что можно забыть все те неудачи, те случаи самообмана, которые имели место в этом движении, ведь ничто человеческое не может быть свободно от ошибок. Можно простить неприятные свойства доброй половины литературы духовного врачевания, поражающей таким фантастическим оптимизмом и такой неопределенностью и туманностью, что человек с точным и дисциплинированным умом почти не в состоянии ее читать. Несомненно, что это движение нашло широкое распространение благодаря своим практическим результатам. И действительно, практический характер американцев редко выражался так ярко, как в том факте, что единственное совершенно оригинальное учение, внесенное ими в систематическую философию жизни, тесно связано с практической терапевтикой. Врачи и священники в Соединенных Штатах после целого ряда колебаний и протестов уже начинают признавать значение духовного врачевания. По-видимому, этому движению предстоит еще развиться много шире, как в сторону теории, так и в сторону практики. Недавно появился целый ряд писателей, принадлежащих к самым выдающимся представителям этого движения. Нельзя, конечно, отрицать, что так же, как много есть людей, совсем не способных молиться, есть еще больше таких, на которых идеи духовного врачевания – не могут иметь никакого влияния. Но для нас в данное время важно лишь то, что существует очень большое число лиц, на которых эти идеи могут иметь влияние. Эти люди представляют собою психический тип, достойный самого внимательного изучения. Подойдем теперь ближе к самой этой вере. Как и всякое религиозное переживание, она зиждется на следующем молчаливом утверждении. Человеческая природа двойственна. Человек живет своей мыслью в двух областях – поверхностной и более глубокой, и его жизнь протекает с большим или меньшим уклоном в ту или другую сторону. Поверхностная и низшая область – это область плотских ощущений, инстинктов и желаний, эгоизма, сомнений и мелочных личных интересов. Но в то время как христианское богословие считало основным пороком человеческой природы дерзновение, духовное врачевание видит проявление ее животного начала в страхе, что придает этому учению совершенно новую религиозную окраску. Страх, говорит один писатель этой школы, имел большое значение в процессе эволюции. Именно он, думается мне, создал всю способность предвидения у большинства животных. Однако нелепым было бы утверждение, что страх должен остаться элементом духовной жизни цивилизованного человека. Я полагаю, что элементы страха в предвидении вовсе не повышают жизненной энергии цивилизованных людей, которые руководятся в своих поступках естественным чувством долга и симпатии, а наоборот оказывают на них ослабляющее действие. Когда страх становится бесполезным, он только вреден, И должен быть удален, как удаляются омертвевшие части из живой ткани. С целью разобраться в понятии страха и для того, чтобы рельефнее изобразить его проявление, я образовал слово страховидение (feethood), которое обозначает собой вредные для человека элементы предвидения и которое я определил как произвольное внушение себе чувства своей слабости. Этим я поставил страх на действительно принадлежащее ему место в категорию вредных, ненужных, а потому недостойных вещей. Скорбное и страдальческое настроение, порождаемое в человеке преобладанием страховидения, встречает со стороны приверженцев духовного врачевания уничтожающую критику. Подумайте на минуту о той жизни, какая предстоит нам с первых дней нашего существования. Подумайте о разных условностях, обычаях, социальных требованиях, о роли в ней теологии и об общем миросозерцании, о традиционных идеях относительно первого воспитания и дальнейшего образования, брака и выбора жизненного пути. Ко всему этому присоединяется длинная цепь опасений. После болезни детства, болезни зрелого возраста, потом болезни старости, мысль о том, что мы состаримся, потеряем силы и способности, впадем в детство. И все это венчается страхом смерти. В общем, это бесконечный список всякого рода страхов и мучительных тревог. Опасение отравиться вредной пищей, страх ветра, жары, холода, возможности насморка, длинный ряд ужасов, грызущих забот, беспокойств, тоски, предвидений, пессимистических мыслей, болезненных чувств, чудовищное шествие мрачных видений так часто вызываемых нашими советчиками, в особенности докторами. Все это, готовое уничтожить нас, кружится над нами страшным хороводом зловещих призраков. Но это еще не конец. Неисчислимые полчища их пополняются множеством добровольцев из повседневной жизни. Страх перед несчастными случаями, страх потерять имущество, быть ограбленным, страх пожара, войны — Мало того, что мы боимся за себя. Когда заболевает кто-нибудь из наших друзей, мы сейчас же начинаем думать о худшем исходе и трепещем за его жизнь. И если мы видим кого-нибудь в печали, мы начинаем сочувствовать ему, то есть переживая с ним его печаль, этим самым увеличиваем ее. «Человек, — говорит другой автор, — отмечен печатью страха еще до рождения. Он воспитывается в страхе». Вся жизнь его подчинена страху болезни и смерти. И таким образом, дух его порабощен, ограничен и угнетен, а тело его часто не более, чем отражение его духа. Подумайте еще о миллионах душ наших предков, одаренных такой же чувствительностью и живших под гнетов такого же кошмара. Неудивительно ли после этого, что здоровье все-таки существует? Только божественная любовь, Божественная энергия жизни, проявляясь в нашей душе без нашего ведома, могут противодействовать этому океану скорби. Хотя последователи духовного врачевания и пользуются часто христианской терминологией, однако из приведенных цитат видно, как сильно отличается их представление о грехопадении человека от представления христиан. Их представление о высшей природе человека, будучи ярко пантеистическим, также резко отличается от христианского. Духовная сторона человека для философии духовного врачевания только отчасти сознательна, в главном же она подсознательна. Благодаря этой подсознательной стороне мы находимся в единении с Богом без всякого чуда послания благодати или мгновенного внутреннего перерождения человека. Эти взгляды различно выражены у отдельных писателей, и потому мы находим в них следы христианского мистицизма, трансцендентального идеализма, ведантизма и современной психологии бессознательного «я». Следующие выдержки введут нас в самую сердцевину этого учения. «Великой основой мира является дух бесконечной жизни и силы, проникающий все и во всем проявляющейся». Разум, лежащий в основе мира, дух бесконечной жизни и силы, проявляющиеся во всем, я называю Богом. Мне все равно, какое имя вы ему дадите, светодавца ли, провидения, верховного существа или всемогущего, выбирайте любое из них. Пока мы будем в согласии с этой основой жизни, Бог будет наполнять в наших глазах вселенную, все будет существовать в нем и через него». Он – жизнь нашей жизни, и мы причастны божественному бытию. И хотя мы отличаемся от него тем, что мы индивидуальные существа, тогда как он – бесконечный разум, все и нас вместе со всем заключающий в себе, тем не менее божественная жизнь и человеческая торжественны в своей сущности. Различие их только в степени». Великим центральным событием человеческой жизни является тот момент, когда мы отдаем себе полный отчет в этой торжественности нашей с бесконечной жизнью и открываем наше сердце божественному источнику. Поскольку мы поднимаемся до сознательного проявления своего единения с бесконечной жизнью и открываем свою душу этому божественному воздействию, постольку мы воплощаем в себе качества и силы бесконечной жизни и становимся проводниками, через которые действует безграничный разум и воля. Поскольку вы осуществите свое единство с бесконечным духом, постольку болезнь заменится в вас здоровьем, диссонанс гармонией, печаль и горе цветущей энергией. Когда мы осознаем божественность нашей природы и тесную связь нашу с первоосновой мира, мы как бы прикрепляем, передаточный ремень нашей жизни к центральному двигателю Вселенной. В аду остаются лишь до тех пор, пока этого хотят. И на небо можно подняться так высоко, как этого пожелаешь. Как только мы решаем подняться, все высшие силы Вселенной соединяются, чтобы помочь нам. Перейдем от этих отвлеченных характеристик к более конкретным чертам внутреннего опыта религии духовного врачевания. У меня в руках так много ответов от моих корреспондентов, что я даже затрудняюсь сделать из них выбор. Начну с материалов, доставленных мне моими личными друзьями. Один из них, женщина, в следующих строках прекрасно передает чувство единения с беспредельной силой, которое ярко переживают все адепты духовного врачевания. Первопричина всякой болезни, всякой слабости – и всякого подавленного состояния духа сводится к чисто человеческому чувству обособленности от той высшей силы, которую мы называем Богом. Душа, которая может с ясной и радостной доверчивостью почувствовать и сказать, как Иисус, «Отец мой и я, одно, не нуждается более ни в целителе, ни в исцелении». Вся истина в этом. Нерушимое единение души с Божьим совершенством – единственно возможное условие полного здоровья. Болезнь не может подступить к тому, кто крепко оперся на эту скалу, кто каждый час, каждое мгновение чувствует в себе Дух Божий. Как могло бы уныние овладеть моим сознанием, если я чувствую себя единым со всемогущим? Как могли бы недуги победить этот неугасимый свет? Возможность уничтожить навсегда силу закона усталости ярко обнаружилась на моем собственном опыте. В молодости я в продолжении многих лет была калекой, благодаря параличу позвоночника и ног. Мысли мои тогда были не более нечестивы, чем теперь. Но во мне жила глубокая, хотя и слепая вера в то, что болезнь моя вообще неизлечима. Однако после воскресения моей плоти, вот уже 14 лет, как я без отдыха исполняю обязанности целительницы. И могу совершенно искренне сказать, что несмотря на постоянное соприкосновение со страшными болезнями, слабостью и недомоганиями разного рода, я ни разу ни на одно мгновение не испытала чувство усталости или страдания. Как могла бы я страдать? Я – сознательная частица божества. Ведь если Бог за нас, кто против нас? Второй мой корреспондент, тоже женщина, пишет мне. «Одно время жизнь представлялась мне очень трудной. Я была постоянно в угнетенном состоянии. У меня было несколько припадков так называемой нервной прострации, сопровождавшихся ужасающей бессонницей. Я стояла на пороге безумия. Кроме того, я страдала многими другими недугами, в частности расстройством органов пищеварения». По совету врачей меня увезли из дому. Я принимала все наркозы, бросила все свои занятия, усиленно питалась и перебывала у всех докторов в округе. Но я не поправилась до тех пор, пока новая мысль не овладела мною. Мне, думается, самое сильное впечатление произвело на меня познание того, что мы должны быть в беспрерывном общении или духовном касании — это слово полно смысла для меня — со всепроникающей жизненной сущностью, которой мы дали имя Бога. Эта сущность непознаваема для нас, если мы действительно не переживаем ее в себе, то есть если мы не обращены постоянно к самой глубине внутреннего сознания нашего истинного «я», или Бога в нас, чтобы получить просветление изнутри. Ведь обращаемся же мы к солнцу за светом, теплом и подкреплением сил наших, Когда вы с верою исполните это, сознавая, что обратиться к себе, к своему внутреннему свету, значит жить с Богом или со своей божественной сущностью, тогда вы познаете призрачность того, к чему вы были обращены до ныне, и что увеличивало только внешние ваши силы. Я познала ничтожное значение этих внешних душевных состояний самих по себе для физического здоровья, потому что последнее приходит само собой как нежданный результат. Его нельзя обрести никаким особенным духовным актом или желанием иметь его. Оно дается только путем того душевного настроения, какое я описала выше. То, что мы обыкновенно делаем содержанием своей жизни, те внешние блага, которых мы так жадно добиваемся, ради которых часто живем и умираем, но которые никогда не дают нам ни покоя, ни счастья, Все это приложится нам, как естественное следствие высшей жизни на лоне Духа. Такая жизнь – истинное искание Царствия Божьего, истинное желание, чтобы Он властвовал в нашем сердце. Поэтому все остальное приложится нам, может быть и неожиданно для нас. Кроме того, такая жизнь будет свидетельствовать о существовании совершенного равновесия в самом центре нашего существа. Когда я говорю, что мы обыкновенно делаем содержанием своей жизни то, о чем нам совсем не следовало бы заботиться, то я разумею все то, чему обычно придают большую ценность и значительность. Успеху в делах, славе писателя, художника, врача, юриста, известности, приобретенной благотворительностью. Все это должно быть следствием, а не целью. Я бы включила сюда и те разнообразные удовольствия, которые считаются невинными, иногда даже хорошими, к которым стремятся потому, что большинство признает их. Я говорю о светских условностях, светском образе жизни и нравах, так как царящие в них вредное излишество встречают одобрение у толпы. Вот другой пример, еще более конкретный, в котором опять выступает женщина. Я привожу вам все эти примеры без комментариев. Они и в этом виде достаточно ясно показывают все многообразие, тех душевных состояний, которые мы изучаем. До сорока лет, начиная с самого детства, я была больна. Следуют подробности болезни, которые я опускаю. В надежде, что перемена воздуха принесет мне облегчение, я прожила несколько месяцев в Вермонте, но силы мои падали с каждым днем. И вот однажды, в конце октября, около полудня, во время отдыха я внезапно услыхала слова «Ты исцелишься?» и сотворишь дело, о котором не смела и мечтать. Эти слова так сильно запечатлелись в моей душе, что я тотчас же сказала себе, что это Бог произнес их во мне. Я уверовала в них, вопреки самой себе, вопреки моей слабости и страданиям, которые продолжались до Рождества, когда я вернулась в Бостон. Спустя два дня после моего приезда одна из моих приятельниц предложила свести меня к духовному целителю. Это было 7 января 1881 года. Целитель сказал мне, «Не существует ничего, кроме Духа. Мы проявление единого Духа. Тело лишь приходящая иллюзия. Оно таково, каким человек его мыслит». Я не могла согласиться со всем, что он говорил, но я так истолковала то, что, как мне казалось, имело отношение ко мне. «Нет ничего, кроме Бога». Я его создание, и всецело от него завишу. Разум дан мне для того, чтобы я им пользовалась. Если я направлю его на то, чтобы мой организм нормально действовал, то я освобожусь от тех пут, в которые ввергли меня мое невежество, моя боязливость, не мой прошлый опыт. В тот же день я съела немного тех кушаний, которые приготовлялись для моей семьи, и непрестанно твердила себе». Та сила, которая создала мой желудок, должна позаботиться о том, чтобы он усвоил принятую пищу. Поддерживая в себе в течение всего вечера такое состояние духа, я легла и уснула, говоря себе, «Я душа, торжественная с мыслью Бога обо мне». Первый раз за многие годы я проспала всю ночь, не просыпаясь. Припадки наступали обыкновенно около двух часов ночи. На другой день я почувствовала себя совершенно преображенной, как убежавшая из темницы пленница. У меня была уверенность, что я нашла тайну, которая в будущем возвратит мне полное здоровье. Десять дней спустя я ела все, что давали другим, а через две недели я стала получать непосредственные откровения истины, которые сделались как бы вехами на моем пути. Они чередовались с приблизительно двухнедельными перерывами я упомяну некоторые из них. «Я — душа, следовательно, все для меня благо. Я — душа, следовательно, я блаженна». Внутреннее видение, в котором мне предстало какое-то четвероногое животное с моим лицом и с опухолями на всех тех частях тела, в которых я испытывала боль. Животное потребовало, чтобы я признала в нем себя. Собравшись с силами, Я вся сосредоточилась на мысли, что я здорова и отказалась даже удостоить взглядом этот образ прошлого моего состояния. Опять видение зверя, но уже в отдалении, с очень слабым голосом. Вторичный отказ — признать в нем себя. Еще раз тоже видение, но теперь я видела лишь свои глаза с умоляющим взором. Опять отказ. Тогда во мне родилась уверенность, Глубокое внутреннее убеждение, что и теперь, и раньше я всегда была вполне здорова, ибо я — душа, проявление совершенной мысли Божьей. Это убеждение стало резкой гранью между тем, чем я была на самом деле, и тем, какой я себе представлялась. Постоянным укреплением в себе этой истины я достигла того, что с тех пор я никогда не теряла из виду свое реальное «я» а затем я, мало-помалу, хотя это и стоило мне двухлетних мучительных усилий, достигло того, что все тело мое стало пользоваться совершенным здоровьем. В течение опыта тех 19 лет, какие протекли с тех пор, мне ни разу не случилось тщетно взывать к этой истине, хотя в своем неведении я и забывала порой жить в согласии с ней. Но, несмотря на все мои ошибки, я научилась мыслить с доверчивостью и простотой ребенка. Однако я боюсь утомить вас обилием примеров, и поэтому вернусь к теоретическим обобщениям. Из приведенных мною данных опыта, вы видите, что духовное врачевание нельзя не считать прежде всего движением религиозным. Входящее в него учение о тожестве нашей жизни с жизнью Бога почти ничем не отличается от того толкования учения Христа, которая отстаивалась самыми выдающимися шотландскими философами. Но философы пытаются обыкновенно дать логическое объяснение существованию зла, тогда как последователи духовного врачевания, насколько я их знаю, вовсе не хотят теоретически объяснять существование эгоизма, страданий, трусливо ограниченной человеческой совести. Для них, как и для всякого человека, зло – эмпирический факт, Но первенствующее значение для них имеет практическая точка зрения. Им представляется ненужным страданием переживать зло как тайну или проблему, или копить в душе, по примеру, квакеров уроки горьких испытаний. Они предпочитают, выражаясь словами Данте, взглянуть и пройти мимо. Зло для них то, что индусы называют авидья, состояние неведения. Его надо перерасти и оставить за собой перешагнуть через него, забыть. Так называемая христианская наука, христиансаенс, секта миссис Эдди, является самым радикальным течением духовного врачевания в его борьбе со злом. Зло для нее только ложь и, говорящий о нем, лжец. Оптимистическая мораль запрещает нам уделять злу хоть сколько-нибудь внимания. Следующая лекция – покажут, что в теоретическом отношении это серьезный недостаток, но он тесно связан с практическими заслугами рассматриваемого учения. «На что нужна философия зла?» – спросит нас приверженец духовного врачевания, «если я могу дать вам жизнь в добре». В конце концов, последнее слово принадлежит жизни, а духовное врачевание развило жизненное учение о духовной гигиене, Которая может с полным правом затмить всю предшествующую литературу душевной диэтетики. Это учение целиком проникнуто исключительным оптимизмом. Один энергичный поборник духовного врачевания крупными буквами в конце каждой страницы своей книги печатает: Пессимизм ослабляет человека, оптимизм дает ему силу. Мысли реальные вещи. И если ваши мысли сосредоточатся на здоровье, юности, силе, успехе, вы обретете их, даже не заметив, как это случится. Никто не обманется в благотворном влиянии последовательно проведенного оптимистического строя мыслей. Каждый человек имеет неотъемлемую возможность найти этот путь к божественности. Наоборот, страх и всякий мрачный или эгоистический образ мыслей ведет к гибели. Многие последователи духовного врачевания высказывают предположение, что мысли – это силы, и что согласно закону, по которому «все привлекает к себе сходное с собою», мысли человека привлекают к себе как «союзниц» все существующие в мире мысли того же рода. Таким образом, одним мышлением может человек осуществить свои желания, и потому основное правило жизненного поведения состоит в том, чтобы открыть свою душу, воздействию божественных сил. Невольно бросается в глаза психологическое сходство духовного врачевания с лютеранством и уэслианством. На тревожный вопрос верующего в необходимость нравственных подвигов «Что делать для спасения?» Лютер и Уэсли отвечают «Ты спасешься, если уверуешь в свое спасение». Совершенно то же самое говорят о спасении и последователи духовного врачевания. Правда, они говорят это людям, для которых спасение потеряло прежний теологический смысл, но которые бьются над тем же вечным человеческим вопросом. «Мир возле лежит. Что же мне делать, чтобы стать добрым, чистым и праведным?» Таков их вопрос. Вот ответ. «Ты уже добр, чист и праведен» если только веришь в это. Все это можно выразить одной фразой, пишет один из цитированных выше авторов. «Бог пребывает в неизменном добре, значит, и для тебя не может существовать зла. Ты должен прикоснуться к сознанию твоего истинного бытия. Если учение Лютера и Уэсли приобрело при возникновении своем такое влияние, это объясняется соответствием его с духовными потребностями большинства людей». Этим же объясняется и успех проповеди духовного врачевания, хотя на первый взгляд она и кажется безрассудной. Когда видишь быстрый рост влияния этого учения на умы и его блестящие терапевтические победы, то сам собою напрашивается вопрос, не суждено ли этому учению, может быть как раз благодаря примитивности и экстравагантности многих его проявлений, приобрести в развитии народной религии будущего столь же крупное значение, какое в свое время имели лютеранское и уэслианское движение. Боюсь, не оскорбляю ли я своих слушателей тем, что в аудиторию Эдинбургского университета уделяю так много внимания современным фантастическим и чудаческим учениям. Но я попрошу у вас некоторого терпения. Мне хочется, чтобы в результате этих лекций вы поняли огромное многообразие духовной жизни человечества. Стремления людей, их восприимчивость и дарование чрезвычайно разнообразны. Мы встречаем в действительности случаи религиозного опыта различной силы и полноты. И, желая ближе познакомиться с типом душевно здоровых людей, мы должны обратиться к тем явлениям, где черты их проявляются в самой резкой форме. Психология индивидуальной души находится еще в зачаточном состоянии, и мои лекции – может быть, внесут посильную лепту в построение этого нового здания. Наша первая обязанность состоит в том, чтобы понять всю нелепость игнорирования целого ряда явлений лишь потому, что мы сами не способны пережить что-либо подобное. Случаи спасения при помощи веры, которые мы знаем из истории лютеранской церкви, методистских сект и того движения, которое я называю «духовным врачеванием», Доказывают, что существовало множество людей, которые на известной стадии своего внутреннего развития пережили душевный кризис, направивший их к добру. Этому кризису нисколько не способствовали заповеди общепризнанной морали. Наоборот, обращение к добру было всего полнее и успешнее тогда, когда люди решительно отвращались от этих заповедей. Моралисты советуют нам держать в повиновении свое «я». «Бодрствуйте день и ночь, заклинают они нас! Обуздывайте свои желания! Не жалейте усилий! Наденьте ярмо на свою волю!» Но люди, о которых я говорю, почувствовали, что все эти сознательные усилия ведут их только к заблуждениям, страданиям и к гибели, и состояние волевого напряжения показались им нестерпимой мукой. Таким образом, Единственный путь к спасению, как это единодушно подтверждается многими людьми, противоположен обычной морали. Он состоит в том, чтобы суметь безвольно отдаться, о чем я говорил уже во второй лекции. Пассивность, а не активность. Ослабление, а не напряжение воли. Вот правило поведения. Забудь чувство ответственности. Откажись от власти над собой. Предоставь высшим силам заботу о твоей судьбе. «Будь совершенно равнодушен к тому, куда это приведет тебя, и ты обретешь не только полный душевный покой, но и те жизненные блага, от которых, как ты искренно думал, ты принужден был навсегда отказаться». Это спасение через отчаяние, смерть ради истинного рождения, о которых учит лютеранское богословие. Это переход в ничто, о котором пишет Яков Бемен. Чтобы прийти к этому... Надо пережить душевный кризис, что-то коренным образом должно измениться в душе. Ее упорство должно сломиться и растаять, как мы это увидим ниже, на многочисленных примерах. Этот процесс бывает часто неожиданным и непроизвольным и оставляет в человеке впечатление, будто им руководила внешняя сила. Каково бы ни было действительное значение таких переживаний, несомненно, что они представляют один из основных видов человеческого опыта. Многие считают, что способность или неспособность к такому переживанию составляет характерное отличие религиозного типа от типа чистого моралиста. В тех, кто пережил такой опыт, никакие рассудочные доводы не могут вызвать сомнения в его реальности. У них есть знания, ибо во время ослабления напряженного состояния их личной воли они действительно почувствовали участие высших сил. Проповедники-возрожденцы, ревайвалисты, часто рассказывают притчу о человеке, который ночью поскользнулся на краю пропасти. Ему удалось ухватиться за ветку. Это спасло его от падения, но он висел долгие часы в этом ужасном положении. Наконец, пальцы его ослабели и должны были выпустить единственную его опору. С отчаянием в душе... Простился он с жизнью и соскользнул вниз. Ему пришлось лететь всего шесть дюймов. Если бы он раньше отказался от борьбы, то ему не пришлось бы пережить таких мучений. Как приняла его мать-земля, говорят нам проповедники, так примет нас, десница предвечного, если мы всецело доверимся ей и отречемся от наследственной привычки полагаться на свои личные силы, которые не могут дать нам прибежище и спасение. Приверженцы духовного врачевания дают широкий простор применению такого рода переживаний. Они показали, что духовное возрождение путем ослабления волевой энергии, путем пассивных состояний, которое психологически ничем не отличается от лютеранского очищения верою и уэслианского добровольного и свободного приятия воли Божьей, доступно также несознающим своей греховности – и мало заботящимся о лютеранской догматике людям. Чтобы возродиться духовно, достаточно только дать покой своему малому, обособленному, беспокойному «я» и этим путем познать в себе присутствие высшего «я». Результаты этого сочетания чисто теоретического оптимизма с практическим явление духовного обновления, связанного с отказом от волевых усилий, останутся несомненным фактом человеческой психики, независимо от того, станем ли мы при объяснении причин этих явлений на теистическую, пантеистически-идеалистическую или медико-материалистическую точку зрения. Когда мы приступим к изучению явлений духовного возрождения, мы подробнее остановимся на этом вопросе. Теперь же я изложу в кратких чертах методы духовного врачевания. Огромную роль играет в них, несомненно, внушение. Внушение, оказываемое влиянием окружающей обстановкой, вообще занимает значительное место во всяком духовном воспитании. Но слово «внушение», получив официальное признание, стало, к несчастью, играть роль непроницаемой для исследования завесы, которую опускают для того, чтобы помешать изучению многообразия индивидуальных переживаний. На самом деле, внушение – это лишь другое название силы идей, поскольку они оказывают влияние и на веру поведения человека. Идеи, оказывающие влияние на одних, не действуют вовсе на других. Идеи, оказывающие влияние в данное время и при данных условиях, не имеют никакого влияния в другое время и при других условиях». Проповедуемые христианской церковью идеи не имеют теперь в терапевтическом отношении никакого значения, хотя в прежние века они играли в этой области огромную роль. И когда весь вопрос состоит в том, почему соль в одном случае стала пресной, а в другом приобрела вновь соленый вкус, то слово «внушение» в его обыкновенном истолковании оказывается бессильным осветить путь к решению этого вопроса. Годдард в своем психологическом исследовании об исцелении верою, объясняющее эти явления простым внушением, заканчивает такими словами. «Религия» — под этим он подразумевает, по-видимому, популярное толкование христианства — включает в себя все это, то есть духовную терапевтику, и даже в ее лучшей форме. Интенсивное переживание наших религиозных идей даст нам все то, что вообще может быть дано. Он говорит это, несмотря на тот несомненный факт, что христианство в настоящее время совершенно бессильно, или, по крайней мере, было бессильно до тех пор, пока не пришло ему на выручку духовное врачевание. Для того, чтобы какая-нибудь идея воздействовала на человека путем внушения, она должна явиться ему силой откровения. Духовное врачевание со своим Евангелием душевного здоровья явилось откровением многих из тех людей, сердца которых остались незатронутыми церковным христианством. Оно оживило бывшие в них зачатки высшей жизни. Особенность всякого религиозного движения состоит именно в том, что оно прорывает закрытый до того выход для этих зачаточных стремлений, зародившихся в человеческой душе. Сила личной веры, энтузиазм, пример окружающих, обаяние новизны — вот что прежде всего создает ту силу внушения, которой религиозные движения обязаны своим успехом. Если духовное врачевание станет когда-либо официальным, общепризнанным учением и будет введено в определенные рамки, то из него исчезнут все элементы внушения. В самые напряженные и острые моменты своего развития каждая религия должна быть подобна бездомному арабу в пустыне. Церковь с ее непрерывной внутренней борьбой живой религии меньшинства против обратившейся в привычку религии большинства хорошо знает эту истину по собственному опыту. Эта борьба гораздо труднее для нее, чем преодоление тех препятствий, какие встречает ее развитие в господствующем неверии. Нужно молиться о том, говорит Джонатан Эдвардс чтобы тех благочестивых людей, в которых нет живого христианского духа, Бог или оживил, или послал им смерть. Нужно молиться об этом, если правда то, что часто говорят в наши дни, что эти холодные праведники смертной душой приносят больше зла, чем обыкновенные грешные люди, и больше душ ведут к погибели, и что лучше было бы для рода человеческого, если бы все они умерли. Второй причиной успеха проповеди духовного врачевания была несомненная наличность большого числа людей, соединявших в себе свойства душевного здоровья с готовностью возродиться путем отказа от усилий личной воли. Протестантизм был слишком пессимистичен для такого рода людей, католицизм слишком перегружен обрядностью и морализмом, поэтому ни тот, ни другой не могли удовлетворить их. Наконец, духовное врачевание широко использовало подсознательную жизнь человека, что является совершенно новым в протестантских странах. К рассудочным советам и догматическим положениям основатели этого учения присоединили требования систематического упражнения человека в пассивных, безвольных переживаниях, в сосредоточенных настроениях и в размышлениях. Для этой цели они вводили даже практику гипноза. Вот несколько выбранных на удачу отрывков. «Великое значение идеалов для практической жизни – вот главная истина, которую проповедует новая мысль. Я разумею то постепенное развитие, которое идет от внутреннего к внешнему, от малого к великому. Поэтому необходимо сосредоточивать мысль на осуществлении идеалов, хотя бы это оказалось одним блужданием в потемках». Для того, чтобы управлять своим духом, надо, согласно этому учению, воспитать в себе сосредоточенность мысли или, другими словами, достичь способности постоянного контроля над собой. Надо научиться так управлять различными стремлениями своего духа, чтобы избранный идеал мог спаять их воедино. Для этого надо найти минуты молчаливого размышления и уединения. Лучше всего в таком положении – где вся обстановка благоприятствует мыслям о духовных предметах. На языке новой мысли это называется погрузиться в молчание. Настанет время, когда вы сможете погрузиться в молчание, сидя в конторе или шагая по шумной улице, вам нужно будет только закутаться в плащ ваших собственных мыслей и сознать, что вами руководит и вас охраняет дух бесконечной жизни, любви, мудрости, Мира, могущество и изобилие — это настроение непрерывной молитвы. Самый сосредоточенный в своем духовном мире человек из тех, кого я знал, был один служащий в конторе, где постоянно работало много людей и непрерывно велись громкие разговоры. Нисколько не развлекаясь этим шумом, верный своему идеалу, он всегда имел силу уходить в себя». Всякий раз, когда какие-нибудь затруднения вставали перед ним, он погружался в глубокое размышление и как бы замыкался в своей психической раковине. Таким образом, он уходил от всего, что его развлекало, и находился как бы в девственном лесу. В свою мистическую тишину он уносил с собой в форме прямого вопроса то, что занимало его, и пассивно ждал ответа. Ни разу в течение многих лет не случилось так, чтобы ответ не приходил к нему и ни разу он не обманывал его. Чем, спросил бы я, внутренне отличаются эти переживания от того самоуглубления, которое занимает такое существенное место в католическом учении? Это все то же укрепление в своем сознании бытия Божия, известное и среди протестантов, например, у Иеремии Тейлора, о котором выдающийся католический проповедник Альварес де Паз в своей книге о созерцании пишет следующее. «Только память о Боге, мысль о Нем, дает нам везде и при всех обстоятельствах чувство, что Он с нами, дает благоговейное и любовное общение с Ним, внушает нам стремление и любовь к Нему. Хотите ли избежать страданий? Помните постоянно о Боге и в счастье и в несчастье, во всех обстоятельствах вашей жизни. Не ссылайтесь на трудность и важность тех дел, какими вы заняты. Вы можете всегда помнить, что Бог видит вас, что вы ходите под Его взором. Если тысячу раз в час вы забываете это, оживляйте тысячу раз это воспоминание. Если вы не в силах непрерывно выполнять это предписание, то делайте это, по крайней мере, как можно чаще, и подобно тем, кто в суровую зиму часто приближается к очагу, так и вы как можно чаще подходите к тому пылающему огню, который согреет вашу душу. Внешняя сторона католического учения не имеет, конечно, никакого сходства с учением духовного врачевания, но чисто духовная сторона религиозных предписаний совершенно одинакова в обоих верованиях, как в одном – так и в другом предписывающие их могут говорить авторитетно потому, что сами, личным опытом, пережили то, о чем говорят. Привожу еще несколько отрывков из писателя, пропагандирующего духовное врачевание. Человек может вызвать, поддержать и укрепить в себе возвышенный, здоровый и чистый образ мыслей. Течение его мысли может и должно быть до тех пор направляемо высокими идеалами, пока оно не станет привычным и не проложит себе постоянного русла. Благодаря такой выдержке наш духовный горизонт озарится сиянием красоты, здоровья и гармонии. Сначала, пожалуй, может показаться трудной эта задача мыслить постоянно возвышенно и чисто, может даже явиться опасение, что выполнение ее будет чисто автоматическое, но настойчивость и упорство – облегчат нам это дело и, наконец, сделают его приятным и радостным. Для души реален тот мир, какой она создала сама из своей мысли, своего чувства и воображения. Если мы захотим, мы можем отвернуться от низкого, чувственного мира, вознестись к высшему миру духа и реальности и сделать его своей обителью. Если в душе нашей будет жить надежда и ожидание, то мы привлечем к себе свет духовного солнца, и он также, естественно, вольется в нас, как воздух устремляется в пустоту. Всякий раз, когда мысль наша не поглощена нашими будничными обязанностями, мы должны были бы дать ей парить в этой атмосфере духовности. В каждом дне бывают часы отдыха, в каждой ночи часы, когда мы не спим, тогда-то мы и могли бы предаваться с большей для себя пользой этому приятному и спасительному упражнению. Если человек, ни разу не делавший систематических усилий для того, чтобы возвысить свои мысли и стать господином над ними, решится в продолжении одного только месяца серьезно делать это, то результаты поразят и очаруют его, и он уж ни за что не согласится вернуться к своему прежнему беспорядочному, бесцельному, и поверхностному образу мышления. В эти счастливые мгновения внешний мир с его водоворотом каждодневных мелочей исчезает из наших глаз. Мы входим в тихое святилище внутреннего храма души, чтобы причаститься и дышать его воздухом. Наш духовный слух становится так тонок, что нам слышен голос безмолвия, шумные потоки наших чувств заглушены и наступает великая тишина. Наше индивидуальное «я» мало-помалу замечает, что оно стоит лицом к лицу с божественным существом, что могущая, целительная, любвеобильная жизнь Отца ближе к нам, чем мы сами к себе. Это касание нашей души к отчей Душе. Это поток жизни, любви, добродетели, здоровья и счастья из неиссякаемого источника. Когда мы подойдем к изучению мистицизма, вы будете, вероятно, глубоко захвачены этими возвышенными состояниями сознания и убедитесь, что это не пустая риторика. Я надеюсь, вы удостоверитесь тогда, что мистическое сознание единения есть особый, совершенно определенный вид опыта, который иногда может переживать душа, и в котором многие люди живут полнее и глубже, чем в других состояниях. Это наводит меня на общий философский вывод, к какому я хочу сейчас перейти и этим заключить исследование, которое, боюсь, слишком затянулось. Этот вывод касается отношения религии душевного здоровья и духовного врачевания к науке и научному методу. В одной из следующих лекций мне предстоит специально коснуться общего вопроса об отношении религии к науке, с одной стороны – и к строю мысли первобытного дикаря с другой. В наши дни есть множество людей, они любят называть себя позитивистами или последователями научного мировоззрения, которые утверждают, что религиозность есть только атовистический пережиток той стадии развития человеческого сознания, какую человечество в лице своих наиболее просвещенных представителей давно переросло и оставило за собой. Если вы попросите их высказаться определеннее, они, вероятно, скажут, что для примитивного мышления все представляется в антропоморфическом виде. Дикарь полагает, что вещи действуют по их личной воле и стремятся к своим собственным целям. В его глазах даже внешняя природа подчиняется личным потребностям и стремлениям, как будто эти последние являются первичными природными силами. Современная наука, скажут позитивисты, доказала, что личность вовсе не элементарная сила в природе, а наоборот, только пассивное следствие действительно элементарных физических, химических, физиологических или психофизических, безличных, общих сил. Ничто индивидуальное не может ничего сотворить в мире, кроме тех случаев, когда оно подчиняется общим законам и выполняет их. Если вы спросите этих людей, какими средствами наука развенчала первобытный образ мыслей, то они без сомнения ответят, что она сделала это строгим применением экспериментального метода, которым проверяла свои положения. «Следуйте в жизни научным выводам», — скажут они, «тем выводам, которые всецело отрицают значение личности, и ваши жизненные силы будут расти». Мир так создан, что ваши ожидания оправдаются на практике лишь постольку, поскольку вы считаетесь с безличным характером природы. Но духовное врачевание с его диаметрально противоположной философией предъявляет в сущности то же самое требование. «Живите так, как если бы мои положения были истинными», — говорит это учение, «и каждый прожитый вами день докажет вашу правоту». На всем вашем телесном и духовном опыте оправдается истинность положения, что творческие силы природы имеют личный характер, что ваши собственные личные мысли — суть силы, что силы природы непосредственно отвечают вашим личным запросам и желаниям. И из того факта, что движение духовного врачевания с каждым днем все растет, и обязано этим ростом неискусной проповеди, с одной стороны — и легковерию с другой, а своим несомненным практическим результатом достаточно видно, что опыт вполне оправдывает эти первобытные религиозные идеи. В наше время, время торжества авторитета науки, это учение объявило войну научной философии и одерживает победы, пользуясь средствами и оружием самой науки. Веря, что высшая сила будет лучше заботиться о нас, чем мы сами, если только мы всецело положимся на нее и согласимся во всем следовать ей, это учение находит в опыте подтверждение, а не опровержение своей веры. Из приведенных выше рассказов достаточно ясно видно, как происходят внутренние обращения и как они закрепляются в человеке. Теперь я приведу два коротких отрывка, изображающих этот процесс в самом конкретном виде. Вот первый из них. Одна из первых моих попыток применить то, чему меня научили, произошла через два месяца после того, как я был у целителя. Случилось так, что я упал и вывихнул правую ногу. Четыре года тому назад со мной был такой же случай. В первый раз мне пришлось ходить несколько месяцев на костылях, носить резиновую повязку вокруг ноги и очень беречься, чтобы вывих не повторился. Теперь же, как только я встал на ноги, Я внушил себе и почувствовал, что этой мыслью полно все мое существо. Следующее. Нет ничего, кроме Бога. Он – источник жизни. Я не могу причинить себе вывиха и вообще никакого зла. Бог предотвратит его. После этого я не ощущал уже никакой боли и прошел в тот день пешком две мили. Следующий пример дает изображение не только самого опыта и его жизненного значения, но и характерных для него элементов пассивности и отречения от деятельности своей воли. Однажды утром я пошла в город за покупками. Вскоре после того, как я вышла из дому, я почувствовала себя нездоровой. Болезненные ощущения быстро усиливались. Я чувствовала ломоту во всех членах, тошноту, слабость, головную боль, Одним словом, все симптомы инфлюенции. Мне показалось, что я заболела гриппом, эпидемия которого была в то время в Бостоне, или, быть может, чем-нибудь еще худшим. Тут я вспомнила о проповедях духовного врачевания, которое я посещала всю зиму, и подумала, что мне представляется удобный случай проверить это учение на самой себе. По дороге домой я встретила приятельницу, и сделала над собой усилие, чтобы не рассказать ей о своей болезни. Так был сделан первый шаг. Вернувшись домой, я тотчас же легла. Мой муж хотел позвать врача, но я сказала ему, что предпочитаю подождать до завтрашнего утра. Тогда я пережила самый чудесный опыт моей жизни. Могу передать его только в таких словах. Я как бы легла в поток жизни и дала водам его течь надо мной. Я освободилась от всякого страха перед болезнью и была полна покорности. Не было уж никакого следа умственных усилий, никакой последовательности в моих мыслях. Единственной мыслью моей было «Я раба Господня, да будет со мной все по Твоей воле». Я была полна веры, что все будет хорошо, что все уже хорошо. Во мне беспрерывно текла творческая жизнь. Я чувствовала себя приобщенно к бесконечности, чувствовала в себе гармонию и мир, превосходящее всякое разумение. Во мне уже не было места для мысли о моем расстроенном организме. У меня не осталось сознания времени, пространства, людей. Я чувствовала только любовь, счастье и веру. Не знаю, сколько времени длилось это состояние и скоро ли я уснула, но, проснувшись утром, я почувствовала себя совершенно здоровой. В этих примерах для нас ценен обнаруживающийся в них опытный путь оправдания веры. Я утверждаю, что в данном случае совершенно безразлично, считать ли тех людей, о которых говорится в приведенных отрывках, жертвами обмана, воображения или нет. Для них достаточно субъективной веры в то, что они были исцелены именно пережитым опытом, чтобы принять новую религию. Очевидно, однако, что нужен особый душевный склад для того, чтобы, возможны были такие результаты, ибо не всякий может успешно поддаваться такому лечению, точно так же, как ведь и не всякий человек может быть вылечен первым приглашенным врачом. Поэтому со стороны тех, кто может на опыте проверить свою примитивную философию духовного целительства, в высшей степени педантичным и узким, Было бы требование, чтобы эта философия стала лозунгом для научной терапевтики. Тем не менее, приходится задуматься над всем этим и задать вопрос, не преувеличивает ли наука своего значения и не предъявляет ли она слишком широких притязаний. Я полагаю, что притязания представителей науки, подобно сектантам нетерпимых, по меньшей мере скороспелы. Переживания, которые мы изучали в этой лекции, а большая часть многообразного религиозного опыта подобна им, наглядно показывают, что мир гораздо многостороннее, чем это может допустить какая-нибудь секта, хотя бы даже секта ученых, что в конце концов представляют все наши научные доказательства как не опыт, совпадающий с более или менее отвлеченной системой понятий, созданной нашим разумом. Но во имя здравого смысла Почему должны мы признавать, что только данная система понятий может быть истинной? Вся совокупность нашего опыта приводит к противоположному заключению. Сообразно с различием общих воззрений возможны и различные отношения к миру. И в действительности мы встречаем большое разнообразие в этой области. В каждый данный момент человек выбирает наиболее удовлетворяющий его род отношения к миру, забывая, или отстраняя от себя другие возможные отношения. Наука дает всем нам телеграф, электрическое освещение, медицинский диагноз наших болезней, иногда успешно предупреждает и излечивает некоторые из них. Религия в лице духовного врачевания дает некоторым из нас душевную безмятежность, нравственное равновесие, счастье и предупреждает некоторые виды болезней, также, а по отношению к целому ряду лиц, быть может, и лучше, чем наука. Отсюда очевидно, что и наука, и религия могут одинаково служить ключом к сокровищнице Вселенной для того, кто может принять в свою жизнь ту или другую. В то же время очевидно, это ни та, ни другая не исчерпывает всех сокровищ мира и не исключает возможности их слияния в одно целое. Не есть ли мир, в конце концов, сложный синтез разнородных сфер реальности, проникающих взаимно одна другую. Мы могли бы поочередно подходить к познанию каждой из них, принимая различные мировоззрения и культивируя в себе различные душевные переживания. Ведь изучает же математик одно и то же количественное и пространственное явление методами геометрии, аналитической геометрии, алгебры и теории чисел, и делает это вполне правомерно. С этой точки зрения наука и религия — найдут каждое свое оправдание своим особенным путем в каждом миге и в каждой человеческой жизни, и обе могут вечно существовать рядом, не уничтожая друг друга. Примитивное мышление с его верой в индивидуализированные, олицетворенные силы теперь менее, чем когда-либо вытеснено наукой из человеческого сознания. Значительное число научно образованных людей – все еще находит в нем самый удобный мост для общения с реальностью. Изучение духовного врачевания дает столь богатый материал для таких выводов, что я не мог удержаться от искушения обратить на них ваше внимание. Ограничиваюсь пока этими беглыми замечаниями. В одной из следующих лекций нам предстоит специально заняться «Рассмотрением отношения религии к науке и примитивному мышлению».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 что это хорошее чувства. Но если мы ближе присмотримся к ним, мы увидим, что это наоборот, губительные и дурные страсти. Ибо очевидно, что мы вернее достигнем добра, руководясь разумом и любовью к истине, чем поддаваясь угрызениям совести и раскаянию. Эти чувства гибельны и дурны, ибо они суть проявления печали. Я уже показал все зло, проистекающее от печали, и доказал, что человек –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 в большей или меньшей степени принужден признать, как Гегель, что все существующее разумно, что зло, как элемент диалектически необходимый, должно быть принято, утверждено и освящено, что оно имеет особое назначение в конечной системе истины. Философия душевного здоровья решительно отказывается признать что-либо подобное. «Зло, — говорит она, — глубоко иррационально, оно не должно быть не утверждено»,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 одну ужаснее другой. Есть люди, для которых зло есть лишь плохое приспособление к среде, неправильное соотношение жизни человека с окружающим. Такое зло устранимо, по крайней мере, в принципе, в пределах естественных законов, так как путем изменения себя или окружающего, или и того, и другого вместе оба начала могут быть приведены в гармоническое соответствие. Но есть другие люди,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 Однажды, когда вдовствующая Марк-графиня обедала вместе с Лютером, она сказала ему, «Доктор, я хотела бы, чтобы вы жили еще сорок лет». «Сударыня», — ответил Лютер, «я предпочел бы отказаться от надежды попасть в рай, чем жить еще сорок лет». «Со всех сторон мир встречает нас рядом неудач. Мы пожинаем то, что сеем нашим легкомыслием, нашими преступлениями,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 «Постоянные неудачи – вот наш роковой жребий. И если по самой природе нашей мы обречены на неудачи, то можно ли удивляться тому, что богословы признавали это явление сущностью нашей жизни и полагали, что только пройдя через личный опыт того унижения, которое порождают в нас неудачи, можно познать более глубокий смысл жизни? Однако это только первая ступень мировой скорби. Повысьте еще чувствительность человека»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 и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Но сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится в продолжении всех их, но пусть помнит о днях темных, которых будет много. Таким образом, жизнь и ее отрицание неразрывно сплетены друг с другом. Если жизнь – благо, то ее отрицание – зло».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 Стоит нам только потерять немного своей животной жизненной силы, стоит нашим животным инстинктам ослабеть, а легко раздражающейся слабости усилиться, стоит только порогу печали понизиться в нас, и для нас навсегда уже отравлены все источники радости, и пессимистическое мировоззрение овладевает нами. Красота жизни и слава мира являются поблекшими для нас».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 и подавляя свои стремления. Стоик же не имеет никаких надежд и раз навсегда отрекается от всякого внешнего блага. Есть практически смысл и в той, и в другой форме резиньяции. Они представляют собой различные стадии того отрезвляющего процесса, в котором суждено погибнуть первоначальному опьянению человека чувством счастья. В первом случае разгоряченная кровь успокоилась,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 Страждущие души. Окончание. Существует много форм патологических состояний душевной угнетенности. Иногда они проявляются только в пассивной безрадостности, грусти, отсутствии жизненной бодрости, очарования жизнью и вкуса к ней. Профессор Рибо ввел термин ангедония для обозначения подобного состояния. Ангедония если мне будет дозволено ввести этот термин по аналогии с аналгезией. «Очень мало изучалось, пишет он, — «но тем не менее она существует». Одна девочка подверглась болезни печени, и это за короткое время внесло большие расстройства в ее психику. Она потеряла всякую привязанность к отцу и к матери. Пробуя играть со своей куклой, она не находила в этом ни тени прежнего удовольствия. То, что раньше заставляло ее смеяться до слез, теперь не возбуждало в ней никакого интереса. Схожий случай рассказывает Эскироль об одном судье, человеке очень интеллигентном, тоже захворавшем болезнью печени. Казалось, все чувства умерли в нем. Это было не ожесточение и не извращение чувств, но полное отсутствие эмоциональных реакций. Если он шел в театр, что он продолжает делать еще по привычке, он не испытывал никакого удовольствия. Мысль о своем доме, о своей жене, об отсутствующих детях, по его собственным словам, трогала его так же мало, как теорема Эвклида. Морская болезнь, если она продолжительна, вызывает у некоторых лиц временную ангидонию, при которой каждая мысль о каком бы то ни было благе, небесном или земном, вызывает только отвращение». О подобном же состоянии, сопровождаемом переживаниями религиозного характера, у чрезвычайно одаренной в умственном и нравственном отношении личности, мы читаем в автобиографии католического философа Гратри. Во время пребывания его в политехнической школе, переутомление от работы и духовное одиночество привели юношу к нервному истощению, симптомы которого он описывает так. «Меня охватывал необъятный ужас», от которого я просыпался по ночам с мыслью, что пантеон сейчас обрушится на политехническую школу или что школа уже охвачена пожаром или что сена хлынула в катакомбы и Париж должен провалиться. И хотя эти мысли обыкновенно исчезали к утру, в течение всего дня я испытывал неизмеримое, безутешное отчаяние. Я впадал в полную безнадежность. Я чувствовал себя отверженным Богом, потерянным, проклятым, это было нечто вроде ада. Раньше я не думал об аде. Мой ум никогда не направлялся в эту сторону. Никакие слова, никакие размышления не наталкивали меня на мысль о нем. Мне не было никакого дела до ада. Тем не менее, мне пришлось испытать такие душевные пытки, какие могут быть только в аду. И, может быть, самое ужасное было то, что всякое представление о небе у меня было отнято. Я ничего не мог понять в том, что касалось неба, и в моих глазах не стоило труда к нему стремиться. Это было как бы пустое место, мифологический Элизии, место пребывания теней, еще менее реальное, чем земля. С ним не соединялась мысль ни о каком счастье, ни об одной радости. Счастье, радость, свет, привязанность, любовь Все эти слова были для меня теперь лишенными смысла. Я мог еще говорить об этих вещах, но я потерял способность их чувствовать, понимать, надеяться на них и верить им. И в этом была такая великая, такая безутешная скорбь. Я потерял всякое представление о счастье и о совершенствовании. Абстрактное небо над пустынной скалой вот чем отныне представлялось мне мое пребывание на земле. Это одна из форм меланхолии, выражающаяся в неспособности испытывать радость. Еще более тяжелая форма ее – постоянная гнетущая тоска, нечто вроде психической невралгии, совершенно незнакомой здоровым людям. Она бывает различного характера. В ней преобладает то глубокое отвращение ко всему, то раздражительность, то недоверие к себе, доходящее до отчаяния, то подобное же недоверие к другим – то беспокойство и тревога, то страх. Жертва такой тоски может поддаться ей и может с ней бороться, может обвинять себя или винить внешние обстоятельства, может терзаться вопросом, почему она так страдает, и может не задавать его. Чаще всего встречаются состояния смешанного характера, так что не следует придавать большого значения такой классификации. Из этих состояний только немногие имеют отдаленное отношение к религиозным переживаниям. Так, совершенно чужды области религиозного опыта состояния, в которых преобладает раздражение. Я приведу здесь первый попавшийся под руку пример меланхолии. Это письмо одного француза, заключенного в доме умалишенных. «Я очень страдаю в этом госпитале и физически, и нравственно», не говоря уже об ожогах и бессоннице. Я не сплю со времени моего заключения. А тот краткий отдых, какой выпадает на мою долю, отравлен кошмарами, и я просыпаюсь от ужасных видений, от молнии, грома и так далее. Страх, страх невыразимый, чудовищный, охватывает меня непрерывно, не покидает меня никогда. Где же справедливость во всем этом? Заслужил ли я такую меру жесткости? Под какой формой придет еще страх, чтобы до конца раздавить меня? Как был бы я признателен тому, кто освободил бы меня от жизни? Есть, пить, не спать, страдать без перерыва. Вот прекрасный дар, полученный мною от моей матери. Меньше всего я понимаю это злоупотребление Бога его силою. Всему есть границы, во всем есть середина» а Бог не знает ни границ, ни середины. Я сказал «Бог». Но почему Бог? До сих пор я знал только дьявола. И в конце концов, Бога я также боюсь, как дьявола, и плыву по течению с моими мыслями о самоубийстве, не имея ни мужества, ни средств привести их в исполнение. Тебе легко будет, читая меня, убедиться в моем сумасшествии. Бессвязность слов и мыслей у меня достаточно выражена». Я сам даю себе в этом отчет. Но я не могу помешать себе быть сумасшедшим. В таких обстоятельствах к кому прибегнуть с мольбой о Я беззащитен против невидимого врага, который охватил меня своими тенетами. Я, впрочем, не был бы лучше вооружен от того, что увидел бы его. Но, черт возьми, пусть бы он уже поскорее убил меня. Смерть. Один раз и навсегда. Но довольно. «Все это безумно, безумно, потому что я и не могу писать иначе, так как у меня нет уже ни мыслей, ни мозга». «Боже мой! Какое это несчастье быть рожденным на свет! Родиться, чтобы прожить подобно грибам, живущим одну ночь, от вечера до утра!» «Как я был прав, когда в мои школьные годы погружался во мрак пессимистической философии!» «О да! В жизни скорби больше, чем радости!» Это длинная агония, предшествующая могиле. Сам посуди теперь, в каком прекрасном состоянии находится моя душа. И подумаешь, что эта ужасная печаль, осложненная страхом, которому нет имени, может длиться еще пятьдесят, сто лет, может быть и больше, почем я знаю. На основании этого письма можно сделать два наблюдения. Вы видите, как сознание бедного человека до того затоплено представлением зла, что в нем не остается места для мысли о возможности какого-нибудь блага в мире. Его настроение таково, что он не может допустить этой мысли. Солнце погасло на его небе. Здесь видно также, как его угнетенное состояние не дает ему обратиться к религии. Такое настроение вообще приводит к религиозности – и на самом деле, насколько я знаю, оно никогда не играло никакой роли в основании религиозных систем. Меланхолия должна иметь особую мягкую окраску для того, чтобы лечь в основу религиозных переживаний. Толстой в своей «Исповеди» превосходно рассказывает о том приступе меланхолии, который его привел к религиозным воззрениям. Религия Толстого отличается от других во многих отношениях, но меланхолия, какая лежит в основе ее, представляет две характерных черты, которые делают эту исповедь чрезвычайно ценной для нашего исследования. Во-первых, это замечательный образец ангидонии, неспособности наслаждаться никаким благом. И во-вторых, это свидетельство того, как странно изменился для Толстого облик мира благодаря грызущим и угнетающим его душу вопросам и стремлению к философскому покою. Я приведу слова Толстого несколько позже. Раньше мне хочется сделать несколько общих замечаний. Вероятно, все замечали это, что одни и те же факты могут иметь самую противоположную окраску как в чувстве различных людей, так и в одном и том же человеке в различные моменты. Никакого логического отношения нельзя установить между внешним событием и чувствами, им возбуждаемыми. Они берут начало в совершенно иной области бытия, в животной и духовной жизни мыслящего субъекта. Постарайтесь, если это возможно, представить себе мир таким, каков он есть сам по себе, независимо от чувств, какие он вам внушает, от вашей симпатии и антипатии, от ваших опасений и надежд. Трудно вообразить что-нибудь более пустое и мертвое. Ни одна часть Вселенной не имела бы предпочтительного значения перед другими. И все вместе представилось бы нам круговоротом тварей и явлений без характерных свойств, без физиономии и без цены, вереницей событий, без содержания, без перспективы. Ценность, значение и смысл видимого мира лишь порождение нашего оценивающего разума. Любовь, проявляющаяся в форме страсти, дает нам наиболее резко выраженные и наиболее часто встречающиеся примеры этого. Любовь рождается не от доводов разума, и в то же время она совершенно изменяет ценность любимого лица в наших глазах, подобно тому, как восходящее солнце делает серую и темную вершину Монблана ослепительно сверкающей и розовой. Любовь меняет весь мир в глазах влюбленного и открывает перед ним новые пути. Такие же последствия может иметь страх, гнев, чистолюбие, ревность, чувство обожания. Их присутствие в душе человека изменяет всю его жизнь. Появление же их и исчезновение зависят почти всегда от нелогических, часто от органических причин. Тот большой интерес, с каким мы относимся к этим страстям, является как бы данью, какую мы платим Вселенной. А страсти, в свою очередь, являются дарами для нас, вытекающими из источников то низких, то высоких, но всегда недоступных для нашей логики и для нашего контроля. Может ли умирающий старик вернуть таинственную прелесть и величие того, чем дышала для него наша старая земля в дни его молодости и здоровья? Все это дары, плоти или духа, который дышит где хочет. Материалы, из которых создан мир – покорно отражают на своей поверхности все эти дары, подобно театральным декорациям, равнодушно принимающим так или иначе окрашенный поток света, направленный на них из прожектора. Реально мир действует на каждого из нас сообразно с нашей индивидуальностью, являясь для нас комбинацией физических состояний и моральных ценностей. Уничтожьте или видоизмените один из элементов в этом синтезе, и вы получите то, что называется патологическим состоянием. У Толстого на некоторое время совсем исчезло чувство жизни, придающее смысл всему существующему, и результатом этого явилось для него полное изменение всего облика мира. Когда мы будем изучать случаи обращения к вере или религиозного возрождения, мы увидим, что одним из самых частых последствий этого явления – Бывает полное преображение всего существующего в глазах субъекта. Новое небо и новая земля. Аналогичное изменение бывает и у меланхоликов, но в обратную сторону. Мир представляется им отдаленным, странным, мрачным и безжизненным. Краски его исчезают, остывает дыхание, меркнет блеск огней. Один душевно больной так говорит об этом. «Я живу, как будто бы в какие-то отдаленные века. Я все вижу через какое-то облако. Все вещи не те, что были прежде, и я сам не тот», — говорит другой. «Я вижу и осязаю», — говорит третий, «но вещи от этого не приближаются ко мне. Густое покрывало изменяет цвет и вид всего. Люди движутся, как тени, и слова их приходят ко мне как бы из отдаленного мира». Нет прошлого для меня. Люди представляются мне такими странными. Мне кажется, что я в театре, что вокруг меня только актеры и декорация. Мне кажется, я не вижу того, что есть в действительности. Я не нахожу себя самого. Я двигаюсь, но я не знаю, почему я двигаюсь. Все, что проходит перед моими глазами, не оставляет во мне никакого впечатления. Я плачу притворными слезами. У меня не настоящие руки. Ничего нет настоящего. Такие слова вырываются у меланхоликов, описывающих свое болезненное состояние. Оно вызывает у этих людей глубокое удивление. Эта странность, обманчивость всего не может быть последним словом. Под ними кроется тайна, и должно существовать метафизическое объяснение ее. Если мир явлений мог оказаться таким чужим и двуликим, что же представляет собою настоящая реальность? Из этого удивления, из порожденных им настойчивых вопросов и напряженной активности духа, после отчаянных попыток познать истину, страдающий человек часто находит для себя выход в религии. Толстой рассказывает, что в 50-летнем возрасте он начал испытывать моменты угнетения,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 Вопросы «зачем?», «а что дальше?» стали сильнее и сильнее преследовать его. Сначала ему казалось, что на них должен существовать ответ, и что найти его легко, нужно только время. Но вопросы становились все более мучительными, и он должен был сравнить их с теми первыми симптомами болезни, на которые обыкновенно не обращают внимания, пока они не разрастутся в непрерывное страдание. Тогда больной видит, что то, что он считал пустой случайностью, было предвестником самого важного события для него, то есть смерти. А на вопросы «почему», «отчего», «зачем» по-прежнему нет ответа. «Я почувствовал, — пишет Толстой, — что то, на чем я стоял, подломилось, что мне стоять не на чем, что того, чем я жил, уже нет, что мне нечем жить. Жизнь моя остановилась». «Непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от жизни. Нельзя сказать, чтобы я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенье. Это была сила, подобная прежнему стремлению к жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. И вот тогда я, счастливый человек,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 и глупый обман. Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто жестоко и глупо. Давно рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодец, на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелине колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его. Но он все держится и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходят стволину куста, на котором он висит, и подтачивают ее.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 Вопрос мой, тот, который в 50 лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий на душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я испытал это на деле. Вопрос состоит в том, что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, что выйдет из всей моей жизни».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 Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть. Третий выход. Есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Четвертый выход. Есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмыслие жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Таким образом, для Толстого единственным выходом, подсказываемым логикой, являлось самоубийство. «Разум работал», — говорит он, — «но работало еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта та сила вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила мой разум».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 Оно было прямо противоположно им, но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь. О той эволюции интеллектуального и эмоционального характера, которая, исходя из идеи Бога, привела Толстого к успокоению, я скажу в одной из следующих лекций. В данный момент... Нас интересует лишь это странное явление абсолютного разочарования в обыденной жизни, и тот факт, что все привычные ценности Ему, столь мощному духом и гениально одаренному человеку, стали казаться чьим-то мрачным издевательством. Когда разрыв совершается так полно, редко бывает возможно реститутио ад интегрум, возвращение к прежней целостности. Для того, кто вкусил однажды плодов с древа познания добра и зла, рай навсегда закрыт. Если блаженство вернется, это уже не будет простое неведение скорби, а нечто бесконечно более сложное, куда войдет и зло мира как одна из составных частей. Зло перестанет быть тогда камнем преткновения и предметом ужаса, таинственно слившись с высшим добром». Это не будет возвращение к обыкновенному состоянию душевного здоровья, это будет искупление, второе рождение, жизнь в духе, состояние сознания неизмеримо более глубокое, чем то, в каком человек жил раньше. Автобиография Джона Баньяна дает нам картину своеобразной религиозной меланхолии. Толстого больше всего мучили вопросы о цели и смысле жизни, имеющие широкое объективное значение. Наоборот, у Баньяна мы видим терзания, сводящиеся исключительно к его личной жизни. Он может служить характерным образцом невропатического склада души. Его нравственное сознание отличалось болезненной чувствительностью. Его осаждали сомнения, страхи, навязчивые идеи. Он был жертвой словесного автоматизма, влиявшего как на сферу его чувств, так и на сферу поступков. Чаще всего на него влияли тексты священного писания, в которых он слышал то одобрение себе, то проклятие. Они являлись ему в полугаллюцинаторной форме, в виде голосов и, фиксируясь в его уме, бросали его из стороны в сторону, как ракетки, отбрасывающие мяч. К этому нужно прибавить ужасающую меланхолию и отчаянное презрение к самому себе. «Нет, — думал я, — Мое положение становится все хуже и хуже. Я дальше, чем когда бы то ни было от спасения. И даже если бы меня сожгли за это на эшафоте, я не мог бы поверить, что Христос питает любовь ко мне. Увы, я его не слышал, не видел, не испытывал сладости его дел. Иногда мне хотелось рассказать о моем состоянии близким к Богу людям, и они жалели меня и говорили мне о божественных обетах. С таким же успехом они могли бы мне сказать, что я должен взлететь на солнце. В течение всего этого времени я всячески старался избегать греха. Моя совесть была так болезненно чутка, что по всякому поводу приходила в трепет. Я не осмеливался дотронуться ни до палки, ни до булавки, мне не принадлежащей. Перед каждым произносимым мною словом я содрогался, боясь совершить грех с какими бесконечными предосторожностями говорил я и действовал. Я ходил как бы по трясине. С каждым шагом я утопал в ней. Я жил в ней увязший, покинутый Богом, Христом, Духом, всем, что есть доброго в мире. Моя врожденная и скрытная греховность — вот что было предметом моих печалей и моих мук. Я был в моих собственных глазах отвратительнее жабы,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 но мы отложим продолжение его истории до другой лекции. Генри Аллайн, евангелический проповедник Новой Шотландии, живший сто лет тому назад, схожий по типу с баньяном, ярко описывает то подавленное настроение, с которого начались его религиозные переживания. Позже я расскажу, к чему они привели его. «Все, что представлялось моим глазам, — говорит Аллайн, — угнетало меня тяжким бременем». Земля казалась мне проклятой из-за меня. Все деревья, растения, скалы, холмы, долины казалось мне одеты трауром и скорбью под бременем осуждения. Все вокруг меня как бы вступило в заговор ради моей погибели. Я был убежден, что грехи мои явны для всего света, что они очевидны для всех, кто меня видит, и я был часто готов покаяться перед людьми в том, что, как я думал, им было известно. По временам я испытывал такое чувство, как будто все показывали на меня пальцами, как на величайшего преступника. Так сильно было во мне сознание суетности и тщеты всего, что ничто в мире, и даже весь мир в целом не мог бы, я был в том уверен, дать мне счастье. Когда я просыпался по утрам, первой моей мыслью было «О, как ничтожна моя душа! Что делать? Куда идти?» Перед сном я думал, еще до рассвета, быть может, я буду в аду. Часто с чувством зависти смотрел я на животных, всем сердцем желая быть на их месте, ибо им не грозит опасность погубить свою душу. Не раз, глядя на летающих надо мной птиц, я думал, о, если бы можно мне было улететь подальше от моей гибели и моего отчаяния, «Как был бы я счастлив, если бы мог быть на месте этих птиц!» Чувство зависти к внутреннему покою животных вообще часто встречается при таком типе меланхолии. Самый тяжелый вид меланхолии – тот, который принимает форму панического ужаса. Вот хороший пример такого случая, который я печатаю в свободном пересказе с разрешения человека, пережившего его. Это француз. Он был, по-видимому, в состоянии сильного нервного расстройства, когда писал приводимые строки. Но отчетливость и ясность этого случая делают его для нас очень ценным. В то время я был весь во власти глубокого пессимизма и полного уныния. Однажды вечером в сумерке я зашел зачем-то в уборную. Внезапно, без всякой постепенности, меня охватил ужасный страх, который казалось вырос из темноты. Я испугался себя самого. Также внезапно в уме моем возник образ несчастного эпилептика, которого я видел в одной больнице. Это был совсем молодой человек, черноволосый, с зеленоватым цветом кожи, совершенный идиот. Он сидел целый день неподвижно на скамье, окаймлявшей стены с поднятыми до подбородка коленями, с головы до ног окутанной рубашкой из сурового холста, составлявшей его единственную одежду. Он сидел тут, как египетский сфинкс или перуанская мумия. Все застыло в нем, кроме его черных глаз. Что-то было нечеловеческое в его облике, и этот образ как-то слился с моим ужасом. «Этот страшный человек — это я, по крайней мере, в возможности», — подумал я. Ничто из того, что у меня есть, не спасет меня от подобной участи, если пробьет мой час, как он пробил для него. Я чувствовал отвращение и ужас перед ним, и так ясно сознавал, что между ним и мной только временная разница. Что-то растаяло в моей груди, и я превратился в дрожащую массу страха. С тех пор весь мир изменился в моих глазах. Каждое утро я просыпался с ужасным ощущением страха, которое локализировалось в области желудка и с таким чувством беззащитности и беспомощности, которого я не знал раньше и никогда не испытывал впоследствии. Это было как бы откровением. И хотя эти мгновенные ощущения совершенно исчезли, опыт этот внушил мне особенную симпатию ко всем тем, кто переживает такие болезненные ощущения. Мои страхи мало-помалу стушевались, но в продолжение целых месяцев я не решался оставаться один в темноте. Вообще, я всегда боялся одиночества. Помню, я удивлялся, как могут другие, как мог я сам жить, не думая о той опасной пропасти, которая скрывается всюду под поверхностью жизни. Особенно моя мать, очень бодрая по природе, казалась мне живым парадоксом в своей беспечности. Разумеется, я не хотел тревожить ее и потому не говорил ей о своем состоянии. Я всегда думал, что моя меланхолия была религиозного характера. Так как эти последние слова нуждались в пояснении, то я обратился с письмом к этому человеку. Вот что он ответил. «Я хочу сказать, что страх мой был так велик, что если бы я не нашел некоторой поддержки в таких текстах священного писания, как «Бог — мое прибежище, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я — воскресение и жизнь, то я бы, вероятно, совсем лишился рассудка». Этих примеров нам будет достаточно. Одни из них показали нам чувство тщетности и суетности всего приходящего, другие — сознание греха. Последний рассказ, наконец, передает чувство страха перед Вселенной. Наш природный оптимизм и наша самоудовлетворенность погибают всегда на одном из этих трех путей. Во всех вышеприведенных случаях не видно признаков умственного расстройства или болезни воображения. Но если бы мы захотели приподнять завесу над областью действительно патологической меланхолии с ее иллюзиями и галлюцинациями, то мы увидели бы еще более мрачную картину. Мы увидели бы уже абсолютное и беспросветное отчаяние. Ощущение, что весь мир обрушился на страдальца тяжестью безумного ужаса, охватившего его душу железным кольцом, из тисков которого нельзя вырваться. Этот ужас порожден не представлением или мыслью о зле, но леденящим кровь и разрывающим сердце на части живым ощущением его. Никакое другое представление или чувство не может хоть на мгновение зародиться в душе, Охваченный таким ощущением. И каким безнадежно пустым представляется для гибнущей и жаждущей спасения души наш обиходный оптимизм и как бессильны тут все интеллектуальные и моральные утешения. Вот где истинный корень религиозной проблемы. В этом вопле «Помогите! Спасите!» Никакой пророк не будет в силах принести благую весть такой душе, если не сможет сказать того, что в ушах жертва подобного отчаяния прозвучит как нечто реальное. Но для того, чтобы спасение было действительным, оно должно прийти в такой же потрясающей сильной форме, как и сама душевная боль. Вот почему, думается мне, жестокие аргиастические религиозные культы с кровью, чудесами и сверхъестественными таинствами никогда не исчезнут с лица земли. Многие души известного склада слишком нуждаются в них. Теперь мы видим, как глубок антагонизм между мироощущением душевного здоровья и тем отношением к миру, которое в основе его видит только зло. Для человека, в душе которого преобладают болезненные состояния, душевное здоровье кажется чем-то слепым и бессодержательным. Наоборот, человеку, обладающему душевным здоровьем, «Страждущая душа кажется извращенной и достойной презрения. Ему представляется отвратительным в этих детях горя, прошедших через второе рождение, что они постоянно живут в потемках какой-то мышиной норы без стремления выйти на свет Божий, что они окружают себя страшными призраками и постоянно сосредоточены на болезненных ощущениях своего несчастья. Если суждено вновь возродиться религиозной нетерпимости – и религиозным казням, то нет сомнения, что в противоположность тому, что было в средние века, самой нетерпимой стороной окажется религия душевного здоровья. Что же скажем мы с точки зрения беспристрастных наблюдателей об этом религиозном споре? Я думаю, что мы принуждены будем признать, что душевная болезненность обретает более обширную шкалу опыта и что ее мировоззрение построено на более обширных основаниях. Метод жизни при свете одного только добра и отвращения своего внимания от зла прекрасен, пока он не отказывается служить человеку. Он действительно служит большему числу людей, чем мы вообще склонны предполагать. И в области его успешного применения против него, как против решения религиозной проблемы, ничего нельзя возразить но он бессильно рассыпается в прах, как только со дна души поднимается меланхолия. И даже хотя бы человек был совершенно свободен и обеспечен в своей душевной жизни от меланхолии, все же не подлежит сомнению, что религия душевного здоровья несостоятельна как философское учение, так как те проявления зла, существование которых оно категорически отказывается признать, составляют неотъемлемую принадлежность реальности. В конце концов, именно они дают лучший ключ к познанию смысла жизни, и, возможно, что только они одни открывают нам глаза для проникновения в глубину истины. Всякая нормально протекающая жизнь таит в себе ряд моментов столь же горьких, как и те, которыми полна болезненная меланхолия, моментов, в которых торжествует зло. Ужасные призраки, угнетающие душу безумца, все почерпнуты из материала ежедневных событий жизни. Наша цивилизация основана на безжалостной борьбе, и каждый индивидуум погибает в беспомощных судорогах одинокой агонии. Если вы, читатель, протестуете против этого утверждения, то погодите, очередь дойдет и до вас». Наше воображение с трудом верит в реальность кровожадных чудовищ древних геологических эпох. Они кажутся нам принадлежностью кунсткамеры. Нет зубов каждом из этих музейных черепов, который ежедневно в течение многих лет, давно минувшего времени, не вонзался бы в отчаянно отбивавшееся тело пожираемой живьем жертвы. Но ведь и теперь мир полон ужасов, которые их жертве кажутся столь же страшными, как ископаемое чудовище. Ведь в наших домах и садах кот играет с трепещущей мышью и с адской жестокостью забавляется муками, попавшиеся в его когти птички. Ведь крокодилы, гремучие змеи и питоны такие же реальные создания жизни, как мы сами. Они наполняют своим отвратительным существованием каждую минуту каждого дня, который они влачат на земле и смертельный ужас, испытываемый экзальтированным меланхоликом, всякий раз, когда он представит себе, как эти рептилии или другие дикие звери пожирают живьем свою добычу, есть вполне правильное реагирование на подобное устройство мира. Отсюда как будто следует, что никакое религиозное примирение со всей совокупностью вещей и явлений невозможно. Правда, некоторые проявления зла – служат путем к высшим ступеням добра. Но возможно, что есть и такие виды крайнего зла, которые не могут войти ни в какую систему добра, и что по отношению к такому злу единственным прибежищем является или немая покорность, или отказ замечать его. Этого вопроса мы коснемся в другой раз. Сейчас же, как набросок решения и его метода, мы можем... Имея в виду, что зло составляет такую же существенную часть мира, как и добро, сказать, что создавшаяся философская презумпция такова. И тот, и другой путь имеют разумный смысл. Но душевное здоровье, как теоретическое учение, отказывающееся уделить сколько-нибудь положительного и активного внимания горю, страданиям и смерти, формально менее полно и завершено, чем те системы, которые стараются включить эти элементы в свои границы. Поэтому самыми полными религиозными системами являются те, в которых лучше всего развиты пессимистические элементы. Из таких религий нам больше других известны буддизм и, разумеется, христианство. По своему существу это религия освобождения. Человек должен умереть для нереальной жизни, прежде чем родиться для жизни реальной. В следующей лекции я попытаюсь разобрать некоторые из условий того, что можно назвать вторым рождением. Теперь мы будем иметь дело с менее мрачными людьми, чем те, с которыми мы встретились в этой лекции. Лекция восьмая. Раздвоение личности. Последняя лекция должна была оставить по себе тягостное впечатление, так как ее предметом было зло,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 и извращение естественного облика вещей видят сущность Божьей правды. Психологическая основа дважды рожденной души вероятно коренится в известной расколотости или гетерогенности врожденного характера человека в неполном единстве его нравственного и интеллектуального склада. «Хомо дупле, хомо дупле», пишет Альфонс Доде. «В первый раз я почувствовал, что во мне два человека, в момент смерти моего брата Анри»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 Упрямые и непреодолимые импульсы разрушают самые продуманные и сознательно принятые решения, и жизнь для них является долгой драмой раскаяния и усилий исправить совершенные ими проступки и ошибки. Существует теория, в которой гетерогенность личности объясняется влиянием наследственности. Предполагается, что несовместимые и антагонистические черты характера различных предков сохраняются в потомстве рядом друг с другом.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 болезненных терзаниях совести, страхах и воображаемых препятствиях, которые тяготеют над психопатологической душевной организацией, когда она полно выражена, мы имеем великолепный образчик гетерогенной личности. Баньяна, которого я не раз уже цитировал, долго преследовали слова «Продай Христа! Продай! Продай Его!» по сто раз в день пронизывавший его мозг. Но однажды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 тягостно переживается человеком. Если совесть его чрезмерно чутка и окрашена религиозными настроениями, то это тягостное чувство облечется у него в форму нравственных терзаний, угрызений совести, сознания своей порочности и греховности, ощущения, что он стоит в ложном отношении к Богу. В этом именно и состоит та религиозная меланхолия, то сознание своей греховности –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 жажда мщения или патриотический энтузиазм. Во всех этих разновидностях мы имеем перед собой одно и то же психическое явление. Душевная сила, устойчивость и равновесие сменяют собой период внутренней бури, душевных страданий и противоречий. Новый человек может родиться постепенно или внезапно и из такого зерна, в котором нет религиозного элемента. Французский философ Жуфруа красноречиво описал свое контробращение, как метко назвал профессор Старбак «переход от ортодоксальной веры к неверию». Сомнения долго терзали Жуфруа. Но окончательный перелом произошел в нем в течение одной ночи, когда его неверие и сомнения вдруг встали перед ним с непреодолимой силой. Эта ночь привела его к глубокой печали о потерянных иллюзиях.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 Испуганный неведомой пустыней, в которой мне предстояло скитаться, я устремлялся в последний раз к моему детству, к моей семье, к родным местам, ко всему, что для меня было священно и дорого. Поток моих мыслей был сильнее. Родители, семью, воспоминания, верования все заставили они меня покинуть. И чем дальше, тем настойчивее и суровее они меня преследовали и не останавливались до тех пор, пока не дошли до конца. Тогда я убедился, что в глубине моего духа не осталось ничего прочного и устойчивого. Этот момент был ужасен, и когда под утро я бросился в изнеможении на постель, я почувствовал, как моя прежняя жизнь, такая улыбающаяся и богатая, потухла до конца, и передо мной открылась другая жизнь, темная и опустошенная,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 Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том последние три года. Я опять искал Бога. «Но это мое о Боге, о том, которого я ищу», спросил я себя. понятие это это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. «Так чего же я ищу еще?»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 «Через мою личность. Христос близок был моей душе в эту ночь. Я с трудом мог оставаться в постели. Такова была моя радость, таков был мир, обретенный мною, таково было мое торжество во Христе». Баньян стал священником, и, несмотря на свою повышенную нервность и на целые двенадцать лет тюремного заключения за нонконформизм, он стал деятельно приносить пользу людям.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 и остановимся подольше на сопутствующих ему явлениях. Лекция 9. Обращение Обращение, возрождение, обретение благодати и веры, достижение внутреннего мира – все это выражение, обозначающее медленный или внезапный процесс, которым раздвоенная и сознающая себя недостойная и несчастная душа приходит к внутреннему объединению, к сознанию своей праведности и к ощущению счастья. Она находит твердую опору в своей вере в реальность того, что ей открыли ее религиозные переживания. Таков общий смысл понятия обращения безотносительно к тому, верим ли мы или нет, что для такого нравственного перерождения необходимо непосредственное вмешательство божественной силы. Прежде чем приступить к более подробному изучению этого процесса, Мне бы хотелось оживить только что сделанное нами определение конкретным примером. Отрывок, который я приведу сейчас, я нашел в американской брошюре, представляющей теперь библиографическую редкость, где изложена биография некоего Стефана Брэдлия, человека почти неграмотного. Я выбрал именно этот случай, так как он ярко показывает, что в таких внутренних душевных переворотах Человек находит в себе неожиданно одно за другой скрытые глубины, как будто тайные возможности души расположены в ней рядом ступеней, существования которых мы даже не предугадываем. Брэдли полагал, что он испытал уже полное обращение, когда ему было 14 лет. «Мне казалось, что я видел иногда Спасителя в человеческом образе». Он оставался в моей комнате около секунды с распростертыми руками. Своим видом он как бы говорил мне «Приди». На другой день я трепетал от радости и страха, и даже много времени спустя мое счастье было так велико, что я желал умереть. У меня не осталось, и в этом я был вполне убежден, никакого тяготения к этому миру. Каждый день казался мне таким торжественным, как праздник Господень. У меня было горячее желание, чтобы все люди испытали такое же чувство и возлюбили Бога превыше всего. Раньше я был очень эгоистичен и горд. Теперь я желал блага для всех. Я чувствовал, что мог бы простить от всей души худшего из моих врагов, и что я готов снести презрение и насмешки от кого угодно, все вынести для Господа, если таким путем я смогу стать орудием обращения хотя бы для одной души. Девять лет спустя, в 1829 году, Брэдли слышал следующий рассказ об одном случае религиозного возрождения. «Многие из новообращенных, — говорит он, — подходили ко мне на собраниях и спрашивали, имею ли я веру. В большинстве случаев я отвечал, надеюсь, что да. Такой ответ не удовлетворял их. По их словам, они определенно знали, что вера у них была». Я просил их молиться за меня, думая, что если до сих пор у меня не было веры, хотя я так долго считал себя христианином, должно же наконец прийти время, когда она явится, и я надеялся, что их молитвы за меня будут услышаны. В одну из суббот я отправился в академию послушать методистского проповедника. Он говорил о страшном суде и изобразил его в таком торжественном и грозном виде, как я никогда еще не слыхал. Мне казалось, что я там присутствовал. Все стороны моего духа пробудились. Я трепетал на моей скамье, хотя в глубине души моей еще ничего не совершилось. На следующий день вечером я опять пошел слушать его. Он взял текст из апокалипсиса. И я видел мертвых, больших и малых, представших перед Господом. Картина ужасов этого дня могла бы настроить даже камень. Когда он кончил свою речь, Один старый господин сказал, обращаясь ко мне, «Вот это я называю проповедью». Я был согласен с ним, но сердце мое не смягчилось, и, несмотря на слова проповедника, вера, какая была у него, не передалась мне. Теперь я хочу рассказать, как познал я могущество Святого Духа. Если бы кто-нибудь раньше предсказал мне, что я на собственном опыте познаю его силу, я бы принял это за насмешку». Однажды, вернувшись домой из собрания, я спрашивал себя, «Отчего я так черств душой?» Я лег спать, испытывая обычное равнодушие к религиозным вопросам. Но через пять минут Дух Святой воздействовал на меня следующим образом. Я почувствовал такое сильное сердцебиение, что невольно подумал, не захворал ли я. Но так как и не испытывал при этом никакой боли, это состояние меня не встревожило». Сердце мое билось все сильнее, и скоро я убедился, что этот Дух Святой сошел на меня. И тогда я ощутил величайшее блаженство, смирение и больше, чем когда бы то ни было, чувство моей недостойности. Я произнес громко «Господи, чем я заслужил это счастье!» и другие слова, подобные этим. Тогда нечто, как быстрый поток воздуха, вошло в мои уста и в мое сердце. Это было ощущение более отчетливое, чем ощущение питья. Оно продолжалось, насколько я могу судить, минут пять, а может быть даже и больше, причинив мне снова сердцебиение. И в момент высшего напряжения этого чувства я просил Бога не увеличивать моего счастья, так как я не мог уже вместить и того, какое переживал. Казалось, сердце мое разорвется, Но когда я почувствовал себя преисполненным любовью и милостью Бога, оно успокоилось. Все время, пока длилось такое состояние, в уме моем была мысль, что может значить оно. Вдруг, как бы в ответ на это, в моей памяти встал Новый Завет, раскрытый на восьмой главе послания к римлянам с ярко освещенными стихами 26 и 27, и я прочел там эти слова. «Сам Дух...» ходатайствуют за нас воздыханиями неизреченными. Все время, пока сердце мое усиленно билось, я не переставал вздыхать, как от великой тяжести. И было трудно остановить эти вздохи, хотя я тяжести не испытывал. Брат мой, который спал в соседней комнате, приотворил ко мне дверь и спросил, не болят ли у меня зубы. Я ответил, что нет, и отослал его спать. У меня же совсем пропал сон, Я был слишком счастлив, и я боялся утратить это счастье. Я думал, в такой блаженный час моя душа охотно бы свое покинула жилище. Сердце мое перестало, наконец, трепетать. Я почуял, что душа моя вся полна святым духом, и мне казалось, что ангелы реют над моим ложем. Мне было радостно беседовать с ними, и я так закончил свою речь к ним». «О вы, благодатные ангелы! Как полны вы участием к нашему блаженству, для которого мы сами делаем так мало!» После этого я попробовал заснуть. Когда я проснулся утром, моей первой мыслью было «Что стало с моим счастьем?» и следы его еще теплились в моем сердце. Но мне хотелось большего. Вдруг я почувствовал, что душа переполнена им. Я встал, чтобы одеться, и увидел с удивлением, что едва держусь на ногах. Но то, что я испытал, не может быть высказано словами. Душа освободилась от страха смерти. Умереть для меня стало так же просто, как заснуть. Как птица в клетке, я желал вырваться из темницы тела, чтобы соединиться с Христом, хотя в то же время я был готов жить, чтобы делать добро людям и привести грешников к раскаянию. Я спускался с лестницы с таким ощущением важности всего происшедшего, какая бывает при великих потерях. Я решил не говорить об этом ни отцу, ни матери раньше, чем посмотрю в Новый Завет. Я пошел прямо к этажерке и открыл его на восьмой главе послания к римлянам. Каждый стих подтверждал мне, что это были Божьи слова. Каждое слово имело отношение к тому, что я переживал. Только тогда... Я заговорил с родителями, и я спросил их, не замечают ли они, что не мой голос говорит во мне, так как все, что я говорил, казалось, было продиктовано Духом Святым. Но слова, которые я произносил, были в то же время и моими. Я думаю, что я был в том же состоянии, в каком находились апостолы в день сошествия Святого Духа, хотя я и не мог передавать это состояние другим и творить то, что они творили. После завтрака я пошел к моим соседям на собрание, чтобы говорить там о религии. Накануне этого дня я ни за какие блага не решился бы сделать это. Я молился с ними, чего раньше никогда не делал публично. У меня такое чувство, что я этим правдивым рассказом исполняю долг, и я надеюсь, что это может послужить на пользу тем, кто прочтет написанное мною, «Если Богу это будет угодно». Он исполнил свое обещание, не спаслав в наши сердца Духа Святого, по крайней мере, так было с моим сердцем. И теперь никакие деисты, ни атеисты не могли бы поколебать моей веры в Христа. Таково было обращение, пережитое Брэдлием. а влияние этого душевного переворота на его дальнейшую жизнь нам ничего не известно. Теперь пора приступить к тщательному изучению отдельных элементов, составляющих процесс обращения. Если вы откроете какое-нибудь сочинение по психологии на главе, посвященной ассоциации идей, то вы прочтете, что мысли, стремления и представления человека расположены в его сознании отдельными группами и системами, находящимися в относительной независимости друг от друга. Всякая цель, встающая перед человеком, вызывает в его сознании некоторое специфическое возбуждение и собирает вокруг себя известную группу идей, находящихся в подчинении той цели, с которой они ассоциированы. Если цели и вызываемые ими возбуждения различны по своему характеру, то и соответствующие им группы идей имеют между собою мало общего. Когда одна какая-нибудь группа находится в сознании и привлекает к себе всю силу внимания, то все идеи, связанные с другими группами, исчезают с поля сознания. Когда президент Соединенных Штатов едет отдохнуть в глухие места с ружьем и рыболовными снастями, то преобладающая в его сознании система идей коренным образом изменяется. Забота государственного управления уходит в самую глубь сознания. Официальный образ жизни и официальные привычки сменяются обиходом сына прерий и люди, знавшие в нем только энергичного государственного деятеля, не узнали бы его, встретившись с ним в это время. Если бы президент не вернулся более к своим государственным обязанностям, если бы политические интересы не овладели вновь первым планом его сознания, то в области мыслей, поступков и стремлений он стал бы совершенно перерожденным человеком. Обычное изменение нашего душевного состояния происходящее в нас всякий раз, когда одно наше стремление сменяется другим, мы не признаем обращением. Но когда какое-нибудь одно стремление прочно овладеет чьей-нибудь душой и приобретет такую силу, что окончательно изгоняет из нее своих соперников, то мы уже отмечаем это как обращение. Здесь мы наблюдаем полное разделение личности, какое не может произойти в тех случаях, когда в душе – одновременно живут две или более группы стремлений, из которых одно практически берет верх над другим и перетягивает на свою сторону активные проявления человека, тогда как другие стремления остаются только благими пожеланиями и никогда не осуществляются в жизни. Первый период безрезультатных стремлений святого Августина к праведной жизни может служить нам примером подобного состояния души. Другим примером могло бы служить настроение президента Соединенных Штатов, который на вершине государственной деятельности спрашивал бы себя, не лучше ли участь дровосека. Такие безвольные и безрезультатные стремления осуждены оставаться пустыми мечтами. Они живут на отдаленнейших окраинах духа, а в реальном «я» человека, в центре его энергии, господствуют совершенно не похожие на них группы стремлений. В нормальной жизни человека происходит постоянная смена целей и последовательное перемещение различных систем идей от центра сознания к его периферии и обратно. Я помню, например, как однажды вечером, когда я был еще юношей, отец мой читал вслух какую-то бостонскую газету, где приводилась та часть завещания лорда Джиффорда, которая касалась учреждения четырех лекторских кафедр, В то время я не предполагал, что буду когда-либо преподавателем философии, и то, что я слышал, казалось мне столь же чуждым, как если бы дело касалось планеты Марса. Теперь же, когда я стою на этой кафедре, воля лорда Джифорда стала частью моей личной воли, и вся моя энергия временно посвящена ревностному ее выполнению. Следовательно, теперь... «Душа моя живет тем, что прежде было для нее в практическом отношении нереальным». Когда я употребляю слово «душа», не следует понимать его в онтологическом смысле. Ведь, несмотря на то, что в этой области мы инстинктивно употребляем онтологические выражения, буддисты свободно говорят о ней в чисто феноменалистических терминах. Для них «душа» есть только последовательная смена полей сознания – В каждом поле находится известная часть или подсознательная сфера, очаг возбуждения, от которого, как от центра, исходят все наши стремления. Говоря об этой части, невольно употребляешь пространственное определение для того, чтобы отделить ее от других частей. Говоришь «здесь», «это», «моё», противополагая этим определениям «там», «то», «твое» и тому подобное но находящееся здесь может очутиться там. То — стать этим, мое — твоим. Такие перемещения вызываются переменами в эмоциональных возбуждениях. Важные для нас сегодня вещи могут стать нам безразличны завтра. Мы смотрим на окружающее как бы с вершины холма, находящегося на поле нашего сознания, и все проявления нашей воли, все стремления исходят из этой вершины. Она является центром нашей динамической энергии, тогда как отдаленные от нее части нашего сознания оставляют нас равнодушными и пассивными, и в тем большей степени, чем они отдаленнее. Эти выражения, несмотря на их иносказательность, окажутся достаточно точными, если вы проследите на собственном опыте те факты, которые я ими обозначаю. В сфере эмоциональных стремлений – Возможны большие колебания. Вершина нашего сознания может перемещаться подобно блуждающему огню. В этом случае мы имеем дело с той неустойчивой и раздвоенной личностью, о которой мы говорили в прошлой лекции. Но фокус или центр возбуждения, точка зрения, из которой исходят стремления, может на долгое время установиться внутри определенной системы идей. Такую внутреннюю перемену если она принимает религиозный характер, и в особенности, если она происходит внезапно, в форме кризиса, мы называем обращением. В дальнейшем, говоря о вершине сознания человека, о той группе идей, которая в нем господствует и направляет его волю, я буду называть их постоянным центром его личной энергии. Душевная жизнь человека в очень большой степени зависит от того, какая связь идей, образует центр его энергии и от того, занимает ли данная связь идей центральное или периферическое место в его сознании. Выражение «человек пережил обращение» означает, что религиозные мысли, которые до того находились на периферии его сознания, заняли центральное место, что религиозные стремления образовали постоянный центр его энергии. Если вы потребуете от психологии точного ответа на вопрос, как перемещается центр возбуждения в душе человека, и почему стремления, находившиеся на периферии его сознания, в известный момент становятся центральными, то психология вынуждена будет ответить, что она может дать лишь общее описание того, что случилось с душой человека, но не в состоянии выяснить в каждом данном случае, какие именно силы, вызвали этот процесс. Ни внешний наблюдатель, ни тот, кто переживает это состояние, не в силах объяснить, как могут отдельные переживания изменить таким коренным образом центр духовной энергии человека и почему это происходит. Известная мысль часто приходит нам в голову. Мы много раз повторяем какое-либо действие, но в один прекрасный день... Истинное значение этой мысли впервые раскрывается для нас, а действие становится нравственно невозможным. Мы знаем только, что чувства, мысли и верования бывают то мертвые и холодные, то горячие и полные жизни, и когда какое-нибудь чувство наше оживает и воспламеняется, то все в душе нашей кристаллизуется вокруг него, или, иначе сказать, двигательная энергия идеи, бывшая долго потенциальной становится теперь кинетической но мы опять впали в сказание, без которого нам трудно обойтись в виду резко выраженного индивидуального характера изучаемого явления и мы вынуждены еще раз прибегнуть к символистическому языку к терминам заимствованным из механики душа представляет собою систему представлений из которых каждая обладает способностью вызывать специфическое возбуждение и заключает в себе импульсивные и задерживающие силы, которые укрепляют или ослабляют друг друга. Система представлений изменяется в ходе переживаний благодаря появлению новых представлений и исчезновению старых, а силы меняются вместе с ростом или отрехлением организма. Душевная организация может быть ослаблена и расшатана такими постепенными изменениями, подобно зданию, подвергающемуся действию колебаний почвы, и тогда она держится временными контрфорсами из безжизненных привычек. Но какого-нибудь нового представления, внезапного эмоционального потрясения или случайного органического недуга достаточно, чтобы разрушить все строение – тогда центр тяжести переносится в более устойчивое душевное состояние, в которое без внутренних противоречий и разрушительной дисгармонии укладываются те идеи, которые способствовали перестройке привычного центра энергии. И новое строение твердо стоит многие годы. Устойчивые ассоциации идей и установившийся характер обыкновенно замедляют перемещение центра тяжести – а новые впечатления ускоряют его. Огромное влияние на этот процесс имеют те медленные и незаметные изменения наших инстинктивных стремлений и помыслов, которые вызываются неощутимыми прикосновениями времени. Эти влияния воспринимаются нами только бессознательно или полубессознательно. Если мы возьмем человека, подсознательная жизнь которого – о ней мне придется вскоре говорить подробнее, сильно развито и в котором мотивы поступков обыкновенно созревают в тиши, то перед нами будет явление полного объяснения, которого мы не в состоянии будем дать, и которое, как наблюдателю, так и человеку, переживающему его, будет казаться до некоторой степени чудесным. Случайные эмоциональные потрясения, в особенности очень бурные, сильно способствуют процессу переустроения душевного склада. Каждому хорошо знакомы внезапные и бурные приступы любви, ревности, раскаяния, страха, горя или угрызений совести, которые неожиданно овладевают душой человека. Приливы надежды, счастья, чувства успокоения, решимости, все характерные для обращения эмоции, могут наступить также внезапно и бурно. А приходящие с таким бурным натиском эмоции редко оставляют душу в том же положении, в каком она была до их появления. Калифорнийский профессор Старбек в своей книге Психология и религии рядом статистических исследований обнаружил тесную параллель, существующую между теми обращениями, которые обычны у молодых людей, воспитанных в евангелической среде, и тем внутренним ростом, приводящим к более интенсивной духовной жизни, которой переживают люди всех душевных типов в известный период своего существования. Возраст, в котором происходят эти душевные переломы, совпадает в обоих случаях и приходится обыкновенно на период между 14 и 17 годами. Симптомы в обоих случаях одинаковы. Сознание своего несовершенства, угнетенное состояние духа, болезненный самоанализ, чувство греха, неуверенность в своем будущем, отчаяние, вызываемое жестокими сомнениями и тому подобное. Результаты тоже похожи. Душа обретает счастливый мир и уверенность в себе благодаря приспособлению духовных способностей к новому мировоззрению. Даже если оставить в стороне случаи прямого духовного возрождения – мы увидим, что в обычном периоде перелома, бури и натиска юношеского возраста, когда человек испытывает религиозное пробуждение, он переживает мистические настроения, поражающие его своей внезапностью и неожиданностью. То же самое мы видим и у людей, которые переживают возрождающее их душу обращение. Между этими явлениями действительно существует полная аналогия. И мне кажется, вполне правильным мнение Старбака о душевных переломах юношеского возраста. Обращение есть по существу нормальное психическое явление, совпадающее с переходом юноши от тесного детского мира к широкой умственной и духовной жизни зрелого возраста. Теология, говорит Старбак, умело пользуется настроениями юношеской души и строит на них свое здание. Она знает, что сущностью юношеского развития является освобождение от детства и выход в новую жизнь, к зрелости и к самостоятельным прозрениям. Сообразно с этим, она применяет те средства, которые могут углубить природные стремления. Она сокращает продолжительность периода бури и натиска. По статистическим исследованиям Старбека, сопровождающее обращение «сознание своей греховности» продолжается в среднем в пятеро дольше, чем период юношеской бури и натиска, но первое явление гораздо менее интенсивно. С другой стороны, последнее сильнее и чаще отражается на физическом самочувствии человека, вызывая, например, бессонницу и потерю аппетита. Существеннейшее различие состоит, по моему мнению, в том, что обращение углубляет и вместе с тем сокращает переходный период приводя человека к окончательному кризису. Обращения, которые имеет здесь в виду профессор Старбак, переживались по большей части очень средними людьми, следовавшими чьему-нибудь наставлению, призыву или примеру. Та форма, в которую вылились их переживания, была следствием внушения или бессознательного подражания. Сущность переживаемого кризиса может быть однородна, Но если люди, переживающие его, воспитывались в разных религиях и в разных странах, то ход и проявление кризиса будут у них не похожи. Например, в католических странах и даже в среде наших епископальных сект редко встречается та степень душевной тоски и сознания греховности, которая составляет обычное явление в среде сект, внутренняя жизнь которых основана на явлениях духовного возрождения. Так как общепризнанная святыня ближе к этим признающим церковь группам, то личность не чувствует такой потребности обрести особое и индивидуальное спасение и не так сильно стремится к нему. Однако всякое явление, основанное на подражании, должно иметь свой прообраз. И я хочу теперь перейти к рассмотрению этих первичных и оригинальных переживаний. Вероятнее всего, их можно встретить среди еще не перешедших за юношеский возраст лиц. Профессор Леуба в своей выдающейся статье, посвященной психологии обращений, почти всецело подчиняет теологическую сторону религиозной жизни ее моральной стороне. Религиозное чувство он определяет как ощущение своего нравственного несовершенства, своей неправедности, греховности, сопровождаемая жаждой душевного мира и единства. «Слово «религия», — говорит он, — все чаще и чаще употребляется в значении конгломерата желаний и чувств, которые вытекают из сознания греховности и освобождения от греха». Леуба приводит много примеров чувства греховности, вызванного целой вереницей пороков, начиная от пьянства и кончая духовной гордыней. Он доказывает, что душа, терзаемая этим чувством, нуждается в такой же немедленной помощи, как и заболевший организм. Несомненно, что подобное определение религии покрывает собой неисчислимое количество индивидуальных обращений. Очень подходящим примером в данном случае является рассказ мистера Гедлея, который после своего обращения стал деятельно и успешно исцелять алкоголиков в Нью-Йорке. Вот что он пережил. Во вторник вечером я сидел в одном из гарлемских кабачков. Я был бездомный пьяница, лишенный друзей, дошедший почти до полной гибели. Я продал или заложил все, что мог, и пропил все деньги. Я не мог уже заснуть, чтобы не напиться предварительно до потери сознания. Были дни, когда я ничего не ел, а четыре ночи перед этим, начиная с полуночи, я страдал белой горячкой, делириум тременс. Часто я повторял себе, «Я ни за что не стану бродягой, не дойду до этой крайности, потому что сумею, когда понадобится, найти приют на дне реки». Но Господь захотел, чтобы у меня не хватило силы сделать и четверти пути до реки, когда такая минута пришла. Я сидел, погрузившись в раздумья, и вдруг ясно почувствовал в себе чье-то великое и могущественное присутствие. Тогда я не знал, что это было». Только позже я понял, что это был Иисус, друг грешников. Я подошел к прилавку и ударил кулаком о прилавок так сильно, что все стаканы зазвенели. Люди, которые пили, стоя возле него, посмотрели на меня с презрительным любопытством. Я сказал, что никогда не буду пить больше ни одного глотка, хотя бы мне пришлось от этого умереть на улице. И действительно... У меня было такое чувство, что я умру раньше наступления ночи. Какой-то голос во мне шепнул, «Если ты хочешь сдержать свое обещание, подвергни себя тюремному заключению». Я пошел в ближайший полицейский участок и попросил, чтобы меня взяли в тюрьму. Меня посадили в очень тесную камеру. Казалось, все демоны, какие смогли в ней поместиться, вошли туда со мной». Но не только они были со мной. Нет, благодарение Богу. Благодетельный дух, который осенил меня в кабачке, был тоже здесь и говорил мне, молись. Я молился, и хотя это не принесло мне большой помощи, продолжал молитву. Когда я был в состоянии покинуть мою камеру, меня повели в суд, откуда я был снова доставлен в тюрьму. Потом меня выпустили. Я пришел в дом моего брата, где меня окружили заботами. Когда я лежал в постели, дух поддерживал меня, не покидая ни на минуту. В воскресенье утром я почувствовал, что этот день должен решить мою судьбу. Вечером мне пришло в голову пойти в убежище Джерри Мак-Олея. Я вошел туда. Зала была переполнена, и я с большим трудом пробрался к эстраде. Там я увидел этого божьего человека, этого апостола пьянец и парий, самого Джерри Мак-Олия. Он поднялся и среди глубокого молчания рассказал о своем собственном обращении. Этот человек говорил с искренностью, которая неотразимо действовала на душу, и я сказал себе, «Может быть, несмотря на все, Бог спасет и меня?» Я слушал свидетельства 25 или 30 лиц, спасенных от алкоголя, и я принял решение спастись или умереть немедленно. В минуту, когда был подан знак для молитвы, я опустился на колени вместе с толпой страдавших алкоголизмом. Джерри молился первый. Потом госпожа МакОлей горячо молилась за нас. «О, какая битва поднялась в моей бедной душе!» Благословенный голос шептал мне тихо, «Приди!» Дьявол говорил, «Берегись!» Я колебался только минуту, и потом с разбитым сердцем воскликнул, «Боже милосердный, можешь ли ты мне помочь?» Никогда человеческими словами не описать этого мига. До этого душа моя была полна тьмой. Теперь же я почувствовал, что свет славы озарил мое сердце. Я увидел себя свободным человеком. О, какое это было ни с чем не сравнимое чувство безопасности, освобождения, безграничного доверия к Иисусу! Я чувствовал, что Христос со всем своим светом и могуществом вошел в мою жизнь, что мое прошлое действительно от меня отрезано. Все вещи предстали предо мною в новом свете». С этой минуты я никогда не испытывал потребности ни в одном глотке виски, и все золото, какое есть в мире, не заставило бы меня проглотить ни одной капли. В эту ночь я обещал Богу, что буду работать для него всю жизнь, если только он освободит меня от влечения к крепким напиткам. Он сделал это, и со своей стороны я постарался сдержать мое обещание». Профессор Леуба совершенно прав, замечая, что рассудочно-богословский элемент отсутствует в этих переживаниях, начинающихся безмерной жаждой найти помощь свыше и кончающихся действительным обретением этой помощи. Леуба находит ряд пережитых пьяницами обращений, за которыми надо признать чисто этический характер, так как в них не входит ни одно теологическое верование. И такой душевный перелом, как, например, у Джона Го, Профессор Леуба считает совершенно атеистическим обращением, так как в нем нет и следа веры в Бога. Спасителем своим гость считал какого-то лакея из ресторана. Несмотря на распространенность того типа обращений, при котором человек почти не сознает своего отношения к внешнему миру, я все же думаю, что профессор Леуба преувеличил психологическое значение этого явления. Этот тип обращения соответствует той форме болезненной меланхолии, которая окрашена узким субъективизмом, как мы это видели у Баньяна и Аллайна. В седьмой лекции мы познакомились с иной формой меланхолии, которая вызвана гнетущим сознанием отсутствия смысла как в жизни всего мира, так и в каждом отдельном существовании. Вспомните переживания Толстого. Несомненно, что в состоянии обращения могут входить различные элементы, и необходимо тщательно изучить их отношение к человеческим индивидуальностям. Есть люди, которые, безусловно, не способны ни при каких обстоятельствах пережить обращение. Религиозные идеи не могут стать центром их духовной энергии. Они могут быть прекрасными людьми, могут быть божьими слугами в практической жизни, но никогда не смогут стать детьми его царствия. Такие люди не способны создать в своем воображении образ невидимого и навсегда остаются, по словам Священного Писания, бесплодными смоковницами. Подобная глухота души к религиозной вере иногда бывает вызвана интеллектуальными причинами. Способность к религиозным переживаниям у некоторых людей бывает иногда заглушена таким мировоззрением, каково, например, пессимистическое и материалистическое. Иные чуткие души, которые при других условиях дали бы свободно развиться своим религиозным склонностям, как бы замораживают их таким мировоззрением. Подобную же роль может сыграть и то агностическое вето, которое наложено было в последние десятилетия на религиозную веру как на нечто недостойное культурного человека, и которое запугало многих из нас, заставив подавлять свои природные инстинкты. У некоторых людей эти преграды на пути к вере так непреодолимы, что ничто не может их разрушить. До конца своей жизни эти люди отворачиваются от веры, их духовная энергия никогда не достигает религиозного центра и последний навсегда остается в бездействии. Но есть люди, у которых этот психический недостаток коренится еще глубже в душе. Они страдают анестезией религиозного чувства, и как бы совсем лишены возможности пережить религиозный опыт. Подобно тому, как анемичный человек никогда не сможет, несмотря на всю свою добрую волю, обрести ту беззаботную жизнерадостность, которой обладают люди сангвинического темперамента, точно так же духовно бесплодный человек может всей душой жаждать веры, которую живут другие люди, но никогда не будет в состоянии подняться до того вдохновения и внутреннего мира, которых достигают те, кто по своему душевному складу рожден для веры. Однако этот психический недостаток в иных случаях бывает только временным. Бесплодная душа иногда к самому концу своей жизни расцветает и таинственно раскрывается для религиозных чувств. Такие случаи сильнее всех других внушают мысль, что внезапное обращение происходит благодаря чуду, И пока такие обращения существуют, мы не можем утверждать, что различия между душевными типами безусловны и неизменны. Течение духовной жизни человека может принять две различные формы, из которых каждая своеобразно отражается на процессе обращения. Таким образом, создаются два типа этого процесса. Основную черту, разграничивающую их, профессор Старбак относит к области внимания. Всякий хорошо знает то состояние, когда стараешься вспомнить забытое имя. Обыкновенно помогаешь памяти волевым усилиям и обегаешь умственным взором места, людей и вещи, с которыми чем-нибудь связано это имя. Все усилия в большинстве случаев остаются напрасными. Тогда чувствуешь, что чем напряженнее усилие, тем напраснее оно, как будто забытое нами слово поставлено в какие-то тиски, которые только сильнее сжимаются от попытки разжать их. В таком состоянии очень часто к желанной цели приводит прямо противоположный метод. Откажитесь совершенно от волевого напряжения памяти, не делайте никаких усилий в этой области, думайте о чем-нибудь очень далеком от забытого слова, и через короткое время оно само выплывет на поверхность вашего сознания. Ваши усилия тормозили какой-то скрытый процесс, который возобновился после их прекращения. Профессор Старбек рассказывает, что один учитель музыки говорил своим ученикам, которым не удавался какой-нибудь пассаж, «Перестаньте слишком стараться, и все сделается само собою». Таким образом, существуют два пути для достижения духовных целей, один сознательный и активный, другой пассивный и бессознательный. Оба эти пути мы встречаем в истории человеческих отношений, которые делятся соответственно этому на два типа. Профессор Старбак назвал их типами «волевым» и «безвольным». «Волевой тип процесса духовного возрождения протекает постепенно и состоит в медленном построении, часть за частью, нового здания нравственных и духовных привычек». Но и здесь неизбежно встречаются критические моменты, во время которых поступательное движение идет гораздо быстрее. Профессор Старбек собрал много примеров этого явления. Наше совершенствование в исполнении какого-нибудь практического дела происходит такими же неравномерными скачками, как и наше физическое развитие. Как в человеке, занимающемся спортом, может вдруг проснуться понимание все прелести и красоты его, Так в обращенном иногда сразу просыпается сознание безмерной важности религии. Если атлет с увлечением занимается спортом и физическими играми, то настанет для него день, когда увлечение настолько овладеет им, что станет сильнее его, например, тогда, когда он участвует в больших состязаниях. Подобным же образом и музыкант может внезапно достигнуть такого состояния, при котором отпадает все наслаждение технической стороной искусства, и в некоторые моменты вдохновения он сам становится инструментом, из которого льется музыка. Автор этой книги слышал от одной супружеской четы, жизнь которой счастливо сложилась с первых дней брака, что свое счастье они вполне оценили только спустя несколько лет после свадьбы. Нечто подобное происходит и в тех религиозных опытах, которые мы изучаем. Несколько далее я приведу еще более замечательные случаи подсознательного созревания процесса, конечные результаты которого внезапно доходят до сознания. Уильям Гамильтон и эдинбургский профессор Лейкок первые обратили внимание на это явление. Но термин «бессознательная мозговая деятельность», если не ошибаюсь, принадлежит Карпентеру. В настоящее время мы лучше знаем эти явления, чем мог их знать Карпентер, и прилагательное «бессознательный», которое не подходит ко многим из этих явлений, заменено теперь менее определенным термином «подсознательный» или «сублиминальный». Нетрудно было бы привести целый ряд примеров обращений волевого типа, но они представляют для нас меньше интерес, чем те обращения, где воля отсутствует, и где результаты подсознательной деятельности гораздо обильнее и значительнее. Поэтому мы займемся последним типом обращений, тем более что различия между ними, в конце концов, не так уж глубоко. Даже при обращениях, в которых волевая деятельность напряжена в высшей степени, бывают моменты частичного отказа от своей воли, и в огромном большинстве случаев последний шаг – Когда воля сделала уже все, что находится в пределах ее возможности для приближения человека к полному душевному единству, этот последний шаг делают иные силы без активного участия воли. Другими словами, отказ от волевого напряжения становится в такой момент необходимым. Необходим отказ от личной воли, говорит профессор Старбек. Часто душевный мир упорно не приходит до тех пор, пока человек не перестанет стремиться и прилагать усилия, чтобы достичь того, чего он жаждет. «Я утверждал, что воля моя будет победительницей, но то, к чему я стремился, свершилось тогда, когда воля моя была сломана», пишет Старбеку, одно из тех лиц, к которым он обращался с этими вопросами. Старбек получал много таких признаний, как следующее. «Я просто сказал, Господи!» Я сделал все, что было в моих силах. Теперь я уповаю на одного тебя. И в тот же миг великий мир осенил мою душу. Неожиданно мне в голову пришла мысль, что я спасусь, если перестану сам стараться спасти себя и последую за спасителем. И я освободился от угнетавшего меня бремени. Наконец я перестал противиться и отказался от своей воли, хотя это стоило мне тяжелой борьбы». Мало-помалу мною овладела уверенность, что я уже сделал то, что выпало на мою долю, и что теперь Бог сделал то, что может сделать Он один. «Господи, да свершится воля Твоя! Погуби или спаси меня!» восклицает Джон Нельсон в изнеможении от борьбы, вызванной жаждой спастись от погибели. И в это мгновение душа его преисполнилась мира. Старбук дает интересное и, по моему мнению, верное – Насколько вообще может быть верная схема объяснения причин, по которым отказ от личной воли так необходим в последние моменты обращения? Он говорит, что в душе человека, стоящего на пороге обращения, живут два чувства. С одной стороны, чувство своего несовершенства, греха, от которого он хочет освободиться. С другой – жажда приблизиться к тому идеалу, который царит над ним но в сознании большинства людей чувство своего несовершенства гораздо ярче, чем представление о положительном идеале. В большинстве случаев чувство греха поглощает почти все внимание человека, так что обращение является скорее процессом борьбы против греха, чем стремлением к праведности. Когда человек сознательно направляет свой ум и свою волю к достижению идеала, последний все же недостаточно ясно вырисовывается в его воображении. Силы, созревающие в человеке чисто органически и без участия его сознания, стремятся в это время к своим особым целям, и сознательные стремления человека идут врозь со своими подсознательными союзницами, работающими для дела его душевного возрождения. И переустройство души, к которому стремятся эти скрытые глубокие силы, Совершенно не похоже на те цели, которые человек сознательно ставит себе. Волевые усилия в данном случае служат только помехой для деятельности подсознательных сил. Я думаю, что Старбак понял самую сущность этого явления, говоря, что напряжением воли человек только крепче привязывает себя к своему несовершенному «я». Когда же процессом обращения руководят подсознательные силы, то нарождающееся лучшее «я» имеет больше возможности приложить свои силы к этому процессу. Вместо того, чтобы быть его смутной целью, нарождающееся «я» становится в таком случае руководящим центром. Что же остается делать человеку? Он должен, говорит Старбак, прекратить волевые усилия, безвольно отдаться той силе, которая работает над его возрождением овладев всем существом его и предоставить ей докончить то дело, которое она начала. С этой точки зрения отказаться от собственных усилий значит отдать всего себя новой жизни, сделав ее центром своей новой личности и пережить в своем внутреннем мире ту истину, которую прежде видел только извне. Последнее прибежище человека в нужде – Бог, Так отражается в теологическом понимании это явление. Психология же в этом случае говорит, пусть человек сделает все, что в его силах, и его нервная система довершит остальное. Но обе формулы, каждая со своей точки зрения, выражают один и тот же факт. В предложенных мною терминах этот факт должен быть выражен следующим образом. Когда новый центр духовной энергии уже народился в нашей подсознательной жизни, то он должен развиваться без сознательного участия в этом с нашей стороны. Я говорил до сих пор темным и отвлеченным языком психологии. Если перевести его на более простой язык, сказав, что рассматриваемое нами переживание состоит в предоставлении своего ⁇ я ⁇ на волю неизвестных сил, которые, каковы бы они ни были, несомненно совершеннее, чем мы сами и лучше, чем мы, работают для нашего спасения, то, быть может, станет яснее, почему момент отказа от сознательных волевых усилий следует считать поворотным пунктом религиозной жизни, понимая религию в чисто духовном смысле, не имеющим никакого отношения к внешним обрядам и таинствам. Можно сказать, что внутреннее развитие христианства – состояло почти исключительно в том, что оно приписывало все большее и большее значение этому предоставлению своего «я» на волю таинственных сил. Оно шло от католичества к лютеранству, от лютеранства к кальвинизму, затем к уэслианству. Наконец оно отклонилось от обрядового христианства к так называемому «чистому либерализму» или «трансцендентальному идеализму Новой Англии» который некоторыми сторонами своими приближается к духовному врачеванию. Проследив этот путь и введя в круг развития христианства средневековых мистиков, кветистические, мистические и квакерские секты, мы ясно увидим, что это развитие состояло в постепенном приближении к идее о непосредственной духовной помощи свыше, нисходящей на человека во время состояния полузабытия, и не находящиеся в прямой связи с системой верований и обрядов. Таким образом, психология и религия согласно признают, что существуют силы вне нашего сознательного «я», приносящие человеку спасение. Но психология, называя эти силы подсознательными, подчеркивает, что они лежат в границах человеческой личности, и в этом пункт ее расхождения с христианской теологией которая утверждает, что эти силы чудесным путем исходят от Божьей воли. Не следует, однако, считать это расхождение окончательным. Подождем лучше, не выяснится ли при дальнейшем изучении, что оно только кажущееся. Вернемся к психологии отказа от воли в случаях духовного возрождения. Если вы, подойдя к человеку, душа которого терзается сознанием своих грехов, пороков и несовершенств, и не может найти утешение, прямо скажете ему, что он должен преодолеть свои страдания, победить недовольство собой и освободиться от удрученности, то ему покажется, что слова ваши бессмысленны. Его сознание говорит ему, что все в нем преисполнено скверны, и он подумает, что вы предлагаете ему опуститься до самого низкого фарисейства. Воля к вере не всемогуща. Мы можем повысить напряженность веры, зачатки которой уже живут в нашей душе. Но мы не в состоянии создать в себе новой веры, если наше душевное состояние противоречит ей. Душевное возрождение в таком случае представляется человеку только в форме полного отрицания того состояния, в котором он живет в настоящее время, а человек не может активно желать такого отрицания. Есть только два пути, на которых возможно освободиться от горя, угнетенности, страха, отчаяния и других мрачных настроений. Один из них состоит в том, что противоположное настроение мощно овладевает нашей душой. Другой же мы наблюдаем в тех случаях, когда человек в окончательном изнеможении от внутренней борьбы прекращает ее, предоставляет переживаниям идти своим чередом, не вмешиваясь в них, и отказывается от всяких усилий. При этом эмоциональные мозговые центры останавливают свою работу, и человек впадает в состояние временной апатии. Выше мы приводили уже достаточное количество примеров в доказательство того, что подобное временное душевное изнеможение часто является элементом процесса обращения. Пока эгоистические переживания страждущей души живы в ней, до тех пор не могут ожить ее надежды и ее доверчивость. Но как только первые хотя бы на мгновение исчезнут, последние могут воспользоваться благоприятным для них случаем, выйти на поверхность души и уже сохранить за собой господствующее положение. Припомним Тайфельсдрог Карлеля, который переходит от вечного «нет» к вечному «да» через центр безразличия. Как прекрасный пример этой характерной черты процесса обращения, Можно привести случай Давида Брайнарда. Этот человек, которого поистине можно назвать святым, так описывает пережитый им душевный кризис. Однажды утром, когда я совершал обычную прогулку в пустынных местах, я сделал открытие, что все мои планы освободиться и спастись без посторонней помощи были напрасны. Я зашел в тупик. Мне стало ясно, что для меня навсегда невозможно самому помочь себе самому себя освободить, что я сделал уже все попытки, какие для меня были возможны, для того, чтобы прийти к Богу. Напрасные попытки, потому что я молился из-за моего личного интереса, а не из-за желания прославить Бога. Я увидел, что не было никакого соотношения между моими молитвами и божественным милосердием, что они никоим образом не могли склонить Бога даровать мне Его милость, что в них было не больше добродетелей, чем в моей руке, управляющий веслом, с целью заставить лодку двигаться. Я увидел, что я нагромоздил перед Богом мои благочестивые подвиги, посты, молитвы и так далее, стараясь верить и действительно веря иногда, что я делал это во славу Божию, тогда как я ни разу не подумал за это время искренне о Боге и думал только о собственном счастье. Я увидел, что не сделал ничего для Бога, и я не вправе был ждать от Него, чего бы то ни было, кроме гибели, вполне заслуженной моим жалким ханжеством и лицемерием. И когда я постиг до конца, что я всегда имел в виду только мой личный интерес, подвиги моего благочестия представились мне сплошной насмешкой, длинной ложью, потому что все это было лишь самообожание и оскорбление Бога. Я оставался в таком состоянии, насколько помню, с пятницы утром до вечера воскресенья 12 июля 1739 года. В этот вечер я снова отправился на прогулку в те самые пустынные места. Я бродил там полный мрачной меланхолии. Я хотел молиться, но сердце мое не лежало к молитве. Все мои религиозные чувства исчезли. Я думал, что Дух Божий совсем покинул меня но это не повергло меня в отчаяние, а только лишило надежд, точно на земле и на небе не осталось ничего, что могло бы сделать меня счастливым. Я пробовал молиться в течение получаса, несмотря на то состояние бесчувственности, в каком я находился. И вдруг, когда я шел густыми зарослями, свет озарил мою душу. Я разумею под этим ни внешнее сияние, ни представление о свете. Это было новое внутреннее откровение или видение, неспосланное мне Богом. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного. С этим не соединялось образа ни одного из лиц Святой Троицы. Это явилось мне просто как божественная слава. Душа моя преисполнилась неописуемой радостью. Видеть Бога, видеть Его в сиянии славы. Я был счастлив от мысли, что во все века Он был всемогущим властелином всего и всех. Душа, восхищенная созерцанием Бога, так погрузилась в Него, что перестала думать о собственном спасении и почти утратила сознание своего существования. Я оставался в состоянии этой радости, мира и удивления приблизительно до вечера, и напряженность этих чувств не уменьшилась. Затем я стал думать о пережитом мной». Весь вечер мой дух был погружен в сладостное спокойствие. Я был в новом мире, все казалось мне в ином свете, чем раньше. С этой минуты путь к спасению открылся передо мной во всей его мудрости, во всем совершенстве. Так что я спрашивал себя, как мог я думать о каком-нибудь ином пути спасения. Я удивлялся, каким образом не оставил я раньше моих собственных попыток и не пошел послушно этим священным путем. Если бы оказалось, что я могу спастись с помощью моих добродетелей или вообще теми средствами, в какие я верил раньше, моя душа отказалась бы теперь от них. Я дивился, что не весь мир признал этот путь, каким ведет нас благость Христа. Я подчеркнул место, где описывается прекращение тех горестных чувств, которые до того были господствующими в душе Брайнарда. Вообще, во многих, даже в большинстве подобных исповедей, авторы их говорят, что исчезновение низших и появление высших эмоций происходило само собой одновременно. Но бывают случаи, когда высшие побуждения активно подавляли низшие. В большинстве случаев процесс так именно протекает, хотя одновременное назревание одного чувства и исчезновение другого – иногда необходимо для того, чтобы результат процесса проявился. Некто ТВБ, ревностный последователь Нетлитона, у которого раскаяние в грехах являлось пароксизмами, однажды целый день ничего не ел. Он заперся вечером в своей комнате в полном отчаянии, восклицая: «Даколе, господи, даколе!» Повторив много раз эти слова, говорит он. Я впал в какое-то оцепенение. Когда я пришел в себя, я увидел, что стою на коленях и молюсь, но не за себя, а за других. Себя я вручил воле Божьей, желая одного, чтобы он делал со мной то, что найдет нужным. У меня не оставалось места для мысли о себе, так как я слишком поглощен был мыслями о других. Наш великий американский возрожденец... Ревайвалист Чарльз Финней пишет, «Я сказал себе, что же теперь со мной будет, и я так опечалил Духа Святого, что Он совсем покинул меня. Я потерял всякое представление о греховности. У меня не осталось ни тени заботы о душе. Наверное, Дух Божий от меня отвернулся. Никогда за всю мою жизнь, думал я, не было у меня такого равнодушия к моему спасению». Я пытался оживить в себе чувство греха, которое доныне испытывал, как большую тяжесть. Но напрасно я старался встревожить себя. Я оставался в таком мире и покое, что являлся вопрос, не есть ли это последствия того, что Дух Святой удалился от меня. Однако, несомненно, что бывают и противоположные случаи, когда совершенно независимо от того, исчезли ли из души человека горестные чувства, даже без напряженной жажды его зажить новой жизнью, обновление, если оно в достаточной степени созрело в его душе, проявляется, разрушив все преграды. Это мы видим в поразительных случаях неожиданного и мгновенного обращения, которые невольно наталкивали на мысль, что обращение — дело Божьей благодати. Приведенное раньше обращение Брэдлия, принадлежит к этому типу. В следующей лекции я приведу еще несколько подобных примеров и остановлюсь на вытекающих из них выводах. Лекция 10. Обращение. Окончание. Настоящую лекцию мы начнем с рассмотрения тех случаев, когда под влиянием сильного душевного потрясения в одно мгновение ока совершается полный разрыв между старой жизнью и новой, как мы это видим в обращении апостола Павла. Душевные перевороты такого типа являются весьма значительной разновидностью религиозного опыта. Особенно часто мы встречаем их в истории протестанства, и это заставляет нас с удвоенным вниманием приступить к их изучению. Прежде чем дать более общее объяснение этого явления, Я хочу привести два или три конкретных примера. Я следую в данном случае совершенно справедливому мнению профессора Агасица, что во всяком обобщении явлений мы воспринимаем лишь то, что уловили раньше, всматриваясь в индивидуальные случаи. Я вернусь к переживаниям уже знакомого нам Генри Аллайна и приведу сейчас страницу из его дневника, помеченную 26 марта 1775 года, днем когда его страдающая раздвоенностью душа обрела, наконец, желанное единство. Перед заходом солнца я бродил в полях, оплакивая мое постыдное падение, почти раздавленной тяжестью, какую несла моя душа. Я чувствовал себя несчастнейшим из людей. Когда я вернулся к себе и хотел переступить порог моего жилища, мне послышался тихий, нежный и в то же время могущественный голос. Ты искал, молился, работал над своим исправлением, ты читал, слушал, размышлял, но достиг ли этим спасения? Ближе ли ты теперь к праведности, чем тогда, когда не начинал искать? Ближе ли ты к небу? Готов ли предстать перед божественным правосудием? С ужасом сознал я всю мою греховность. Я должен был признать, что я преступен, осужден и несчастен больше, чем когда бы то ни было. Тогда я воскликнул внутренне, «Я погиб, Господи! И если ты не откроешь мне нового пути спасения, который мне еще не ведом, я никогда не буду спасен, потому что все средства, какие я испробовал, обманули меня. Я смиренно покоряюсь моей участи. Сжалься, о Господи! Сжалься надо мной!» Это состояние продолжалось, пока я не вошел в дом. Опустившись на стул, в тоске и в тревоге, подобной агонии утопающего, я вдруг обернулся и увидел Старую Библию. Я поспешил открыть ее, и мои глаза упали на Псалом 38. Первый раз коснулось меня Слово Божие. Оно овладело мной с такой силой, точно пронизало мою душу, точно сам Бог молился во мне. В это время отец мой позвал всю семью на совместную молитву. Я присутствовал на ней, но без всякого внимания к словам этой молитвы, продолжая молиться, словами псалмопевца. «Приди на помощь ко мне, Искупитель душ. Спаси меня, чтобы я не погиб навеки. Ты можешь в эту же ночь, если будет тебе угодно, одной каплей твоей крови искупить мои грехи. У милости ведь гнев Бога». В ту же минуту, когда я всецело предался в руки Его, желая от всей души покориться Его воле, Вспыхнула в моей душе искушающая любовь, и душа моя как бы растворилась в ней. Тяжесть осуждения и греха исчезла, тьма рассеялась, в сердце проникло тихое умиление и благодарность. Душа моя, за минуту перед этим вздыхавшая под гнетом огромной тяжести и смерти, взывавшая о помощи к неведомому Богу, теперь была исполнена бессмертной любви» и, возносясь на крыльях веры, освобожденная от цепей смерти, восклицала, «Господь мой и Бог мой! Ты моя сила и крепость, Ты мой щит и прибежище! Моя жизнь и радость ныне и вовек!» Когда я поднял глаза, мне показалось, что я вижу тот же свет, но другого вида. И в этот миг открылся мне замысел Бога, согласно с Его обещаниям, и я принужден был воскликнуть «Довольно, довольно, милосердный Боже!» Мое обращение, перемена, происшедшая во мне, и все ее проявления не менее достоверны, чем этот виденный мною свет и чем все вообще, что я когда-нибудь видел. В высший момент моей радости, через полчаса после моего освобождения, Господь открыл мне мое призвание проповедовать Евангелие. Я громким голосом сказал «Аминь, Господи! Я пойду! Пошли меня!» Я провел большую часть ночи взволнованной радостью, хваля и прославляя предвечного за безмерную милость его ко мне. После долгого экстаза я почувствовал потребность в отдыхе, и у меня явилось желание закрыть глаза на несколько минут. Тогда дьявол вошел в меня и сказал, что если я усну, я все потеряю, и, проснувшись, увижу, что все это было только иллюзией и грезой. Поэтому я воскликнул, «Господи, если я обманут, выведи меня из заблуждения!» На несколько минут я сомкнул веки для освежающего сна. Моей первой мыслью, когда я проснулся, было «Где мой Бог?» В ту же минуту душа моя почувствовала себя живущей в Боге, окруженной Его вечной любовью. Рано утром, радостный, поднялся я, чтобы возвестить моим родителям о том, что Бог сделал с моей душою. Я рассказал им чудо, сотворенное Его бесконечной благостью. Я взял Библию, чтобы показать им слава Бога, которые вчера казались мне как бы отпечатанными в моей душе. Но теперь, когда я открыл Библию, все в ней показалось мне совершенно новым. Я так горячо желал служить Христу, проповедуя Евангелие, что не мог оставаться в покое. Мне хотелось сейчас же отправиться и поведать миру о чудесах искупительной любви. Я потерял вкус к плотским удовольствиям и светским собраниям настолько, что мне совсем не трудно было отказаться от них. Вскоре молодой Аллайн, без других наставников, кроме Библии и своего опыта, стал проповедником христианства, и с той поры жизнь его — по ее подвижнической суровости и царящему в ней единству настроения, можно поставить наряду с жизнью самых благочестивых праведников. Счастливый своим обращением, Аллайн ни разу не разрешил себе ни одного из невиннейших чувственных удовольствий и не испытывал влечения к ним. Вместе с Баньяном и Толстым его можно отнести к типу тех людей, на душу которых меланхолия наложила неизгладимый след. Он возродился для мира иного, чем земной мир, но жизнь продолжала оставаться для него горьким испытанием. Много лет спустя он записывает в свой дневник. «В среду 12-го я говорил проповедь при венчании и имел счастье быть причиной того, что во время свершения этого обряда мысли присутствующих были унесены далеко от мирских радостей». Следующий отрывок я заимствую из уже цитированного мною статьи профессора Леуба, напечатанной в шестом томе «American Journal of Psychology». Автор этого признания, приводимого мною с некоторыми сокращениями, сын пастора, воспитанник Оксфордского университета. «После того, как я покинул Оксфорд, и до самого моего обращения, нога моя ни разу не ступала в церковь, несмотря на то, что я жил у отца восемь лет». Я занимался журналистикой для зарабатывания денег, которые безумно расточал в оргиях, приглашая первого встречного кутить со мною. Так я жил, пьянствуя, иногда без просыпу по целым неделям. Это обыкновенно стоило мне ужасных угрызений совести, после которых я воздерживался от кутежей около месяца. За весь этот период, то есть до 33-летнего возраста, Желание исправиться никогда не зарождалось у меня из религиозных мотивов. Я не знал другой тоски, кроме угрызений совести, которые осаждали меня после каждой оргии. Я оплакивал безумие, которое заставляло меня, талантливого, образованного человека, прожигать таким образом жизнь. Эти угрызения совести были так ужасны, что после каждого приступа их я замечал, что мои волосы становятся все белее. То, что я чувствовал тогда, не поддается описанию. Это было пламя ада и все его пытки. Часто я давал обед, что если выдержу на этот раз, я непременно исправлюсь. Но, увы, через три дня я забывал это и веселился по-прежнему. Так проходили годы. Обладая крепким здоровьем, я безнаказанно мог предаваться разгулу, и когда я не употреблял крепких напитков, не было человека жизнерадостнее меня. Мое обращение произошло в жаркий июльский день в спальне в доме отца. Это было 13 июля 1886 года, ровно в три часа пополудни. Я был совершенно здоров, так как больше месяца воздерживался от вина. Я совсем не был занят моей душой. В этот день у меня не было мысли о Боге. Одна молодая женщина, моя приятельница – прислала мне книгу Друмонда «Естественные законы в духовном мире» с просьбой высказать о ней мое мнение с чисто литературной точки зрения. Гордясь моим критическим талантом, желая в наиболее выгодном свете предстать перед глазами моего молодого друга, я взял книгу в мою комнату, чтобы на свободе рассмотреть ее и написать о ней отзыв. Тут я увидел Бога лицом к лицу. Я никогда не забуду этой встречи. «Тот имеет жизнь вечную, с кем сын человеческий. С кем нет сына человеческого, тот не имеет жизни». Я читал этот стих раз сто в прежние времена, но теперь он мне показался совершенно иным. Теперь я находился в присутствии Бога, и мое внимание было приковано к этим словам. Я не мог продолжать чтение, прежде чем не постиг, что означают эти слова. Я чувствовал, что в комнате есть другое существо, хотя и невидимое для меня. Вокруг меня была чарующая тишина, и я испытывал огромное счастье. В эту минуту я понял путем откровения, что я никогда не был в соприкосновении с Богом, и что если бы я тогда умер, я бы невозвратно погиб. Я был осужден. В этом я был так же уверен, как теперь уверен в моем спасении. Дух Господень осветил передо мной мое положение своею божественной любовью. Я ощущал любовь Божию к себе и испытывал великую печаль от сознания, что все потеряно благодаря моему безумию. Что должен был я делать? Что мог делать? У меня даже не было раскаяния. Бог никогда не требовал от меня раскаяния. То, что я чувствовал, может быть передано в следующих кратких словах. «Я погиб» и Бог не может этому помешать, хотя и любит меня, и в этом нет его вины. Мое счастье было велико. Я был, как маленький ребенок перед своим отцом. Я сделал зло, и мой отец не имеет строгих слов для меня, а только одну дивную любовь. Тем не менее, мое осуждение безвозвратно. В гибели моей я больше, чем уверен. Мужественный от природы, Я не трепетал перед этой перспективой, но глубокая печаль, смешанная с сожалением о моей утрате, овладела мной, когда я думал о прошлом. Душа моя вздыхала, видя, что все кончено. Тогда прокралась в мое сердце тихо и нежно уверенность, что есть еще один путь к спасению. Все тот же самый, такой старый, такой простой». Никаким именем не могут быть спасены люди, кроме имени Господа Иисуса Христа. Звуков слов я не слышал. Душа моя созерцала Спасителя в духе. Прошло девять лет. В течение всего этого времени я ни на мгновение не усомнился, что в это послеполуденное время июльского дня Господь Иисус Христос и Бог Отец были оба в моем сердце, проявляясь разно, но с одинаковой любовью. Мое обращение, приведшее меня в такое радостное состояние, было так изумительно, что через 24 часа о нем знала уже вся деревня. Но я должен был пройти еще через один тяжелый опыт. На другой день после моего обращения я пошел на сенокос помогать в уборке сена, и так как я не давал обещания Богу воздерживаться от спиртных напитков, я пил слишком много и в нетрезвом виде вернулся домой. Моя бедная сестра была в отчаянии. Я же со стыдом удалился в мою комнату, куда она последовала за мной в слезах. Она упрекала меня в моем падении, так быстро последовавшим за обращением. Но хотя я был пьян, рассудок мой неокончательно помутился, и я знал, что дело Божье не может пропасть бесследно. Около полудня я опустился на колени и стал молиться Богу в первый раз за двадцать лет. Я не просил прощения. Я чувствовал, что это мне не поможет, так как знал, что снова могу пасть. Я предался в руки Божьи с глубокой верой, что я растворюсь в Боге, что Бог возьмет меня всего. И я принял это уничтожение. В таком самозабвении не кроется ли тайна всякой святой жизни? С этого момента крепкие напитки не были страшны мне. Никогда я не притрагивался к ним больше, Никогда больше их не желал. То же самое случилось и с курением. С двенадцатилетнего возраста я был отчаянным курильщиком. Отныне желание курить исчезло во мне и уже не возвращалось. Так же было и с другими грехами. Освобождение от них каждый раз было постоянным и полным. Со времени моего обращения я уже не подвергался плотским искушениям. И хотя сатана еще не был окончательно побежден во мне, «Бог отнял у него эту власть надо мной. С той поры, как я всецело вручил мою жизнь Богу, Он руководил мною тысячу различных способов. Он открыл путь предо мною таким образом, что это могло бы показаться невероятным для тех, кто не пережил этого благодатного опыта вручения себя Богу». Так произошло обращение бывшего оксфордского студента. После этого его прежние порочные склонности — совершенно исчезли. Но самым замечательным случаем внезапного обращения из всех тех, которые мне известны, я считаю обращение в католичество одного атеиста, французского еврея Альфонса Ратисбона, происшедшее в Риме в 1842 году. В письме к другому лицу духовного сана, написанном несколько месяцев спустя, обращенный дает яркое описание своих переживаний. Предрасполагающие условия к обращению у него были, по-видимому, незначительны. Правда, старший брат его перешел в католичество и сделался священником. Но сам Ратисбон был нерелигиозен и чувствовал сильную антипатию к брату-христианину, в особенности к его сутане. Приехав 29 лет в Рим, он встретился с одним французом, который пытался обратить его в католичество. Но после двух или трех разговоров новому знакомому Ратисбона удалось только заставить его надеть на шею какой-то медальон, причем он сделал это полушутя и прочесть короткую молитву к Богородице. Ратисбон пишет, что к этим разговорам он относился несерьезно, но он отмечает, что были дни, когда он не мог изгнать слов молитвы из своего ума и что в ночь перед обращением он видел во сне черный крест, безобычной фигуры распятого на нем Христа. Однако до полудня следующего дня душа его была спокойна, и он вел пустые разговоры. В письме своем он так говорит об этом. «Если бы в это время кто-нибудь сказал мне, «Альфонс, через четверть часа ты уверуешь в Иисуса Христа, как в твоего Господа и Спасителя», ты пойдешь ниц перед алтарем убогой церкви и положишь ногу католического священника на свою грудь, проведешь карнавал в школе иезуитов, чтобы подготовиться к принятию крещения, готовый отдать жизнь за католическую веру, откажешься от мира, от его прелести и наслаждений, откажешься от карьеры, от надежд, от любимой невесты, если это будет нужно, от семьи, от близких друзей, от привязанности к еврейскому народу, у тебя не будет других желаний, кроме жажды следовать за Христом и нести его крест до смерти. Если бы, говорю я, какой-нибудь пророк пришел ко мне с таким предсказанием, я бы подумал, что безумнее его может быть только тот, кто поверил бы его бессмысленному пророчеству. Однако теперь это безумие — моя единственная мудрость, моя единственная радость. Выходя из кофейни... Я встретил коляску господина Б, того самого, который уговаривал его креститься. Он остановил экипаж и предложил мне проехаться вместе с ним, но попросил подождать, пока он выслушает службу в церкви сан андреа де Лефратте. Вместо того, чтобы ожидать в экипаже, я вошел в церковь с целью осмотреть ее. Она оказалась бедной, маленькой и почти пустой. Кажется, что кроме меня в ней никого не было». Ни одно произведение искусства не привлекло моего внимания. Ни одна мысль не шевелилась во мне, и я равнодушно оглядывал внутренность церкви. Мне помнится теперь только какая-то черная собака, вертевшаяся передо мной, пока я был в этом полузабытии. Но вдруг собака пропала, исчезла вся церковь, и я больше не видел ничего, вернее, я видел только одно — Господи! Как смею я говорить об этом? Человеческие слова не могут выразить невыразимого. Всякое описание, как бы возвышенно оно ни было, может лишь оскорбить невыразимую истину. Я лежал ниц на земле, обливаясь слезами, и сердце мое трепетно билось, когда Б. вновь вызвал меня к жизни. Я не был в состоянии отвечать на вопросы, которыми он осыпал меня». Наконец я нашел в себе силы взять медальон, висевший у меня на груди, и поцеловал изображенный на нем образ, сияющий благодатью Богородицы, вложив в этот поцелуй всю мою душу. «О, это была она! Это была она!» Видение, представшее ему в церкви в минуту обращения, был образ Богородицы. «Я не знал, где нахожусь, не знал, Альфонс ли я или другой человек». Я знал только, что я изменился и чувствовал себя другим человеком. Я искал себя в себе и не находил. В глубине души я ощущал величайшую радость. Я не был в состоянии говорить и даже не хотел выяснить себе, что произошло со мной. Но я почувствовал в себе торжественный и святой голос, велевший мне призвать священника. Меня подвели к нему... И только после прямого приказа с его стороны я смог кое-как говорить, преклонив колено и с трепетом в сердце. Я не мог дать себе отчета в той правде, познания которой я обрел и в которую верил. Я знаю только, что в одно мгновение пелена спала с моих глаз, и не одна пелена, а целое множество их, которые закрывали от меня свет. Они быстро исчезали одна за другой, как тает туман и лед, под лучами палящего солнца. Я как бы вышел из гробницы, из бездны тьмы, живым и невредимым. Но я плакал, ибо на дне пропасти видел то жалкое состояние, от которого меня спасло безграничное милосердие Бога. Я отшатнулся при воспоминании о своем прежнем несовершенстве, покоренный, умиленный, пораженный изумлением и благодарностью. Вы удивитесь, как пришел я к этим новым прозрениям, так как ведь я ни разу не открывал ни одной религиозной книги, не прочел ни одной страницы Священного Писания. Первородный грех настолько забыт современными евреями, что я никогда не думал о нем и сомневаюсь, знал ли я даже о нем. Как же пришел я к его познанию? Ничего не могу ответить на это. Знаю только, что я вошел в церковь, окутанной тьмою, а вышел из нее озаренный светом. Произошедшую во мне перемену могу уподобить только пробуждению от глубокого сна, и себя могу сравнить со слепорожденным, глаза которого внезапно открылись и узрели Божий день. Он видит, но не понимает света, который ослепляет его, и благодаря которому он видит предметы, вызывающие его изумление. Если мы не умеем объяснить физический свет, то как можем мы объяснить тот свет, который есть сама истина? И я думаю, что не погрешу против правды, если скажу, что не обладая знанием буквы религиозного учения, я теперь интуитивно постигаю его смысл и дух. Я верю, что эти истины должны оставаться под завесой тайны, и для меня лучше не видеть их лицом к лицу. Но я чувствую их по тем необъяснимым действиям, которые они производят во мне. Все это совершалось внутри моего духа. Эти впечатления, более быстрые, чем мысли, потрясли мою душу, перевернули ее и как бы направили в другую сторону, к иным целям, к иным путям. Я выражаюсь плохо и неясно, но захочешь ли ты, Боже, чтобы я передавал бедными и нечестивыми словами те чувства, которые могут быть понятны только сердцем? Я мог бы привести еще много подобных случаев, но этих примеров достаточно, чтобы показать вам, какими реальными и определенными чертами запечатлевается внезапное обращение в памяти человека, пережившего его. Сам человек представляется себе лишь пассивным зрителем, объектом чудесного процесса, совершающегося по воле Бога. Это настолько очевидно для него, что для сомнений не остается места. Богословие сопоставило это явление с учением об избранности и благодати и заключило отсюда, что в эти минуты душевного перелома Дух Божий не сходит на нас особым чудесным образом, совершенно иначе, чем во всех других случаях. Теология утверждает, что в эти мгновения Бог вдыхает в человека новую природу, и через нее последний становится причастным самому естеству Божества. С этой точки зрения, всякое истинное обращение должно быть внезапным. Моравские братья первые сделали этот вывод. Методисты последовали за ними, если не в догме, то практически. Незадолго до своей смерти Джон Уэсли писал, «В одном Лондоне я нашел 652 членов нашего общества, опыт которых был чрезвычайно отчетлив и свидетельству которых нет причин не доверять». Все они без исключения рассказывают, что их освобождение от греха было внезапным и что перемена в них произошла мгновенно. Если бы половина их или треть или хотя бы один из двадцати свидетельствовали о постепенности их духовного перерождения, я признал бы значение их свидетельств и стал бы думать, что у одних такие переходы бывают постепенными, а у других – внезапными». Но так как в течение долгого времени я ни разу не встретил такой разноречивости в показаниях, я не могу не думать, что переход в состояние святости обычно, если не всегда, дело одного мгновения. Tyrants Life of Wesley. Таков взгляд методистов на психологию этого момента. Но более распространенные протестантские секты почти не знают в своей среде мгновенных обращений. По их мнению, как и по мнению католической церкви, для спасения души достаточно христовой крови, таинств и ежедневного исполнения предписываемых религией обязанностей, без острых кризисов отчаяния и наступающего вслед за ними успокоения в полном отдании себя воле Божьей. Наоборот, для методистов даже в такого рода переживаниях спасение не достигается самим человеком, а даруется ему свыше, И для спасения далеко еще недостаточно одних крестных страданий Спасителя. В этом пункте методизм, совершенно расходясь с религией душевного здоровья, остается верным глубочайшим инстинктом души. Те случаи обращения, какие имели место в среде методистов и которые им самим кажутся наиболее типичными и достойными подражания, представляют на самом деле огромный интерес по своей глубокой драматичности являясь, кроме того, самыми законченными в психологическом отношении. В расцвете современного возрожденского движения «ревайвализм» в Англии и Соединенных Штатах мы найдем кодифицированными и превращенными в стереотип те переживания, к которым приводит подобное мировоззрение. Несмотря на неоспоримый факт, что есть праведники, принадлежащие к типу один раз рожденных душ, что возможна постепенность обращения к праведности, что существуют более нормальные пути к спасению. Вопреки всему этому, учение возрожденцев утверждает, что только признаваемый им тип религиозного опыта совершенен. Человек должен сперва испытать всю муку отчаяния и душевной агонии и только после этого мгновенно обрести чудесное спасение». Неудивительно, что люди, прошедшие через такой опыт, выносят из него уверенность, что с ними было чудо, а не явление естественного порядка вещей. Во время подобного переживания они нередко слышат неведомые голоса, видят необъяснимый свет, неземные видения. Они чувствуют себя автоматами, которыми управляет чужая воля, так как всегда после отказа от собственной воли Кажется, будто внешняя высшая сила не сходит на душу и овладевает ею. Чувство обновления, спасения, чистоты и праведности так сильно и ярко в человеке после обращения, что понятно истекающая отсюда уверенность, что все его существо совершенно преобразилось. «Обращение, — пишет американский пуританин Джозеф Аллайн, — не представляет собою простого включения святости в жизнь человека, При истинном духовном перерождении святость вплетается во все настроения, мысли и дела. Истинный христианин подобен зданию, перестроенному от фундамента до кровли. Это новый человек, новое творение. Джонатан Эдуардс так говорит об этом. «Благодатные дары Духа Святого, безусловно, сверхъестественны и не могут быть сравнимы ни с одним из переживаний людей, не прошедших через возрождение. Никакое естественное развитие, никакое сочетание прирожденных свойств и качеств не могут привести к таким состояниям, ибо они отличаются от всего естественного и вообще от всего, что может испытать обыкновенный человек не только по степени, но и по качеству, и природа их многосовершеннее. Отсюда следует, что в переживаниях благодати есть новые познания и новые чувствования, которые по своей природе и по качеству совершенно отличны от всего, что переживали те же святые, до несшествия на них благодати. Представления святых о Божьей благодати и радость, какую они испытывали, не имеют ничего общего с мыслями и чувствами, доступными обыкновенному человеку, для которого даже невозможно составить отдаленное понятие о том, что переживают святые. В другом отрывке Эдуардс указывает, что таким душевным переломом должно предшествовать отчаяние. «Вполне понятно, — поясняет он, — что перед освобождением нашим от греха и проклятия Бог заставляет нас сильнее почувствовать, от какого зла Он избавляет нас, чтобы мы знали всю ценность спасения и были бы способны постигнуть величие того, что Богу было угодно сделать для нас. Ввиду того, что спасенный последовательно прошел, через два прямо противоположных состояния, сперва через состояние гибели и осуждения, затем оправдания и спасения, и что Бог, спасая людей, видит в них разумных и одаренных сознанием существ, то степени их разумности – соответствует необходимость сознать свое «я» в этих двух противоположных состояниях. Сперва человек должен сознать свое грехопадение, а затем свое освобождение и блаженство. Приведенные выдержки с достаточной для нашей цели ясностью дают пример теологической интерпретации явлений душевного перерождения. Как бы ни была велика роль внушения и подражания в этих явлениях, когда они происходят в среде возбуждающих друг друга членов какой-нибудь секты, несомненно, однако, что среди них немало случаев никем не внушенного самостоятельного переживания этих состояний. Если бы мы захотели написать историю человеческой души с естественной исторической точки зрения, не имея в виду никаких религиозных ценностей, мы все же не могли бы обойти молчанием этой внезапности и полноты душевного перерождения, какими характеризуется обращение. Теперь, после изучения фактического материала, мы можем приступить к критическому разбору его. Является ли мгновенное обращение чудом, в котором действие присутствия Божия сказывается сильнее, чем в более медлительно протекающих душевных переломах, И существуют ли на самом деле даже среди переживших обращения два разряда людей, один из которых истинно причастен естеству Христову, а другой только кажется причастным к Нему? Или же наоборот, процесс душевного возрождения даже в этих изумительных случаях внезапного обращения необходимо рассматривать как вполне естественное явление, результаты которого, правда, загадочны и в иных случаях совершенно необъяснимы, но причины и течения которого нисколько не более чудесны, чем всякий другой возвышенный или низменный процесс душевной жизни человека. Прежде чем ответить на этот вопрос, я должен сделать несколько психологических замечаний. В прошлой лекции я говорил о перемещениях центра духовной энергии человека и о появлении в свете его сознания новых групп эмоций. Я объяснил уже, что хотя в этом явлении участвуют до некоторой степени сознание, мысль и воля человека, главную роль в нем все же играют подсознательное зарождение и созревание мотивов, накопленных опытами предыдущей жизни. Созревшие эти мотивы разрывают оболочку, под которой таились до известного момента, и раскрываются для новой жизни, как внезапно распустившийся цветок. К сожалению, я должен за недостатком времени ограничиться лишь беглым взглядом на ту область духа, где созревают эти процессы. Термин «поле сознания» только в недавнее время стал употребляться в психологии. Раньше общепринятой элементарной единицей душевной жизни было представление, идея, которое считалось вполне самостоятельным и ограниченным от других элементов. Но в настоящее время психологи склонны к допущению, что такой элементарной единицей вероятнее всего является все душевное состояние целиком, вся волна сознания, или, иначе говоря, вся совокупность мыслимых в данный момент объектов. Причем необходимо иметь в виду, что границы этой волны не могут быть намечены с определенностью. Различные состояния сознания сменяются в нас, и каждая из них — имеет свой наиболее яркий центр, вокруг которого располагаются объекты нашей мысли по степени направленного на них сознательного внимания. Последние ряды теряются в окраинном тумане сознаний, благодаря чему никогда нельзя с точностью определить границы этого поля. В некоторых состояниях поле сознания расширяется, в других, наоборот, суживается. С расширением поля сознания – Мы испытываем обыкновенно радостное чувство, наш взгляд сразу окидывает множество истин, и до него доходит, обычно незримый для нас, отдаленный отблеск таких мировых отношений, которые мы, вернее, угадываем, чем видим, скорее предчувствуем, чем познаем. При подавленном настроении, болезни или усталости поле сознания осуживается почти до размеров точки, и человек чувствует себя угнетенным, и печальным. Поле сознания разных людей далеко не поддается одинаковому расширению. В этом отношении между людьми существует органическое различие. Лица с крупным организационным талантом обладают обыкновенно обширным полем духовного зрения, в которое одновременно укладывается вся программа предстоящей деятельности и радиусы которого расходятся вдоль во всех направлениях. Средние люди лишены этой широты горизонтов их духовного видения. Они подолгу топчутся на месте, как бы нащупывая свой путь шаг за шагом и нередко совсем останавливаются. При известных болезненных состояниях сознание является как бы угасающей искрой, без памяти о прошедшем и без мысли о будущем, а настоящее для такого сознания ограничивается какой-нибудь одной простейшей эмоцией или одним физическим ощущением. Когда мы говорим о поле сознания, мы должны отметить, как самую характерную черту последнего, неопределенность его окраинных областей. Содержание этих областей почти не попадает в сферу внимания. Тем не менее, оно существует и оказывает влияние на нашу душевную деятельность и даже на то направление, какое примет в ближайший момент наше внимание. Оно является как бы магнитным полем, внутри которого, подобно стрелке компаса, вращается центр нашей духовной энергии, когда одна фаза сознания сменяется в нас другой. Все наши воспоминания носятся над этим полем, готовые войти в его пределы от малейшего прикосновения. Точно так же непрерывно находится в сфере его влияния наше эмпирическое «я», то есть вся совокупность сил – импульсов и знаний, как находящихся в действии, так и не принимающих в данную минуту активного участия в нашей внутренней жизни. Граница между тем, что в данную минуту актуальна и что потенциально в нашем сознании так неопределённа, что всегда трудно сказать относительно какого-нибудь элемента душевной жизни, сознаваем ли он или нет. Рутинная психология признает всю трудность определения крайних границ поля сознания, но, тем не менее, считает установленным, во-первых, что все содержание сознания в данный момент, находится ли оно в центральных или окраинных областях, входит ли или нет в сферу внимания, заключено в пределы именно этого. В настоящий момент выдвинутого поля сознания как бы ни были смутны и неопределённы крайние границы последнего, и, во-вторых, что все находящееся за пределами поля сознания абсолютно не существует, как факт сознания. В прошлой лекции, говоря о подсознательной душевной жизни, я сказал, что те ученые, которые впервые обратили внимание на эти явления и первые придали им соответствующее значение, не могли обладать таким знанием фактов, каким обладаем мы. Теперь я хочу пояснить эти слова. Самым значительным и важным шагом вперед, совершенным психологией с тех пор, как я еще в студенческие годы занялся изучением ее, я считаю сделанное впервые в 1886 году открытие, что, по крайней мере, у некоторых людей сознание не ограничивается обыкновенным полем с его центром и окраинами, но охватывает еще целый ряд воспоминаний, мыслей, ощущений, которые находятся совершенно за пределами основного сознания и, тем не менее, должны быть признаны своеобразными фактами сознания, обнаруживающими свое существование несомненными признаками. Я считаю это открытие важнейшим из завоеваний психологии, потому что оно открыло перед нами совершенно неожиданные свойства душевной организации человека. Никакое другое психологическое открытие не может сравниться с этим по глубине своего значения. В частности, открытие сознания, находящегося за пределами обычного поля сублиминального сознания, как называет его Майерс, проливает новый свет на многие явления религиозной жизни. Вот почему я не мог не упомянуть здесь об этом открытии, хотя границы предоставленного мне времени не позволяют сообщить вам те выводы, на которых основывается допущение сублиминального сознания. Они приведены во многих новейших психологических сочинениях, например, в Alterations of Personality, Бене. Материал, лежащий в основе этого допущения, очень невелик и состоит по большей части из ненормальных переживаний людей, слишком впечатлительных к гипнотическому влиянию или страдающих истерией. Но это не подрывает широкого значения сделанных из него выводов, так как психология полагает, что элементарное строение нашей душевной жизни вполне единообразно, и те свойства, несомненность которых доказана по отношению к данному душевному состоянию известных лиц, вероятно окажутся в той или другой степени существующими у всех людей, проявляясь у некоторых из них в исключительно высокой степени. Важнейшим следствием сильного развития окраинной жизни сознания является то, что обычные поля сознания человека подвергаются тогда вторжениям этой жизни. Человек не знает источника этих вторжений, и потому они представляются ему в форме необъяснимых импульсов к определенным поступкам, в форме навязчивых идей или зрительных и слуховых галлюцинаций. Эти импульсы вызывают иногда автоматическую речь или такое же письмо, смысла которых человек не понимает даже в самый момент автоматического состояния. Обобщая это явление, Майерс назвал автоматизмом такие вторжения сил, зарождающихся в сублиминальной области духа, в обычное течение сознательной жизни. В зависимости от вызываемых им результатов, автоматизм может быть чувственным или двигательным, эмоциональным или интеллектуальным. Простейшим примером автоматизма могут служить так называемые явления после гипнотического внушения. Производящее опыт лицо дает гипнотизируемому субъекту, в достаточной степени восприимчивому, приказание исполнить после пробуждения от гипнотического сна какой-нибудь иногда очень странный поступок. И по данному знаку, или в точности в то самое время, которое было назначено, Гипнотизируемый выполняет приказанное, при этом исполняющий это приказание не сознает того, что он действует под влиянием внушения, и если совершенный им поступок эксцентричен, то он придумывает обыкновенно какой-нибудь предлог, чтобы осмыслить свое поведение. В тех случаях, когда гипнотизер внушает, чтобы загипнотизированный через известный промежуток времени после пробуждения имел зрительную или слуховую галлюцинацию, последний в назначенный момент действительно видит или слышит то, что было внушено ему, причем у него совершенно отсутствует представление о причине этой галлюцинации. Замечательное исследования о сублиминальном сознании у страдающих истерией, произведенные Бине Жане, Бреером, Фрейдом, Мезоном, Прайнсом и другими открыли перед нами целую систему подсознательной жизни, составленную большей частью из мрачных воспоминаний, которые теряются в тумане за границами основного поля сознания и внезапно вторгаются в него в виде галлюцинаций, мрачных настроений, конвульсий, омертвения чувств и способности к движению, вообще всеми симптомами телесной и душевной истерии. Измените или уничтожьте внушением эти подсознательные воспоминания, и истерические проявления исчезнут. Эти-то проявления и разумеет Майерс под термином «автоматизм». Клинические описания таких случаев кажутся басней, когда читаешь их в первый раз. Однако правдивость их не подлежит сомнению. После того, как упомянутые исследователи протарили путь к этим наблюдениям, они были много раз повторены и, как я уже говорил, пролили новый и неожиданный свет на душевную организацию человека. Мне думается, что эти успехи делают неизбежным еще один шаг вперед. Я полагаю, что, объясняя неизвестное путем аналогии с уже известным, мы должны будем признать, что всякий раз, когда мы встречаем явление автоматизма, будет ли это в форме двигательного импульса, навязчивого представления необъяснимого каприза, обмана чувств, или галлюцинации, следует прежде всего выяснить, не есть ли это явление результатом вторжения в поле сознания тех представлений, которые образовались вне этого поля в области подсознательного. Причину подобных явлений мы будем поэтому всегда искать в подсознательной жизни. Когда эти явления имеют гипнотическое происхождение, то мы знаем, что они вызваны внушением третьего лица. Когда же они имеют истерическую подкладку, то являющиеся источником этих явлений воспоминания, затерявшиеся на окраинах сознания, могут быть искусственно вызваны на поверхность центральных областей поля рядом остроумных способов, с которыми вы можете познакомиться в новейших сочинениях по психологии. Причина других патологических явлений этого порядка еще неизвестна, но, руководясь аналогией, мы вправе заключить, что она находится в той же сублиминальной душевной жизни, ссылка на которую, как видите, занимает теперь видное место в методе психологического исследования. Этот метод имеет широкую будущность, но требует еще большой предварительной работы, проверки и обоснования, в которой немаловажную роль должно играть изучение религиозных переживаний. Теперь я вернусь к непосредственному предмету моей лекции, к мгновенным обращениям. Я недавно рассматривал обращения Аллайна, Бредли, Брайнарда и одного оксфордского студента. Подобные случаи встречаются нередко, иногда сопровождаемые светозарными видениями, приносящие чувство потрясающего счастья и сознание воздействия высших сил. Если отвлечься от того значения и той ценности, которые приобретают, эти явления в дальнейшей жизни испытавшего их человека и рассматривать их с исключительно психологической стороны, то многие черты их напомнят нам явления другого характера, чем обращение. и на этом основании можно отнести последнее в общую группу проявлений автоматизма. На том же основании можно предположить, что различия между мгновенным и постепенным обращением вызвано не тем, что участие Божьего чуда в первом случае больше, чем во втором, но тем, что человек, переживший внезапное обращение, обладает более развитой областью подсознательной жизни, вторжение которой опрокидывает равновесие прежнего центра поля сознания. Мне трудно понять, чем такая точка зрения может задеть чувство религиозного человека. В первой лекции я уже обосновал положение, что нельзя судить о ценности явления по его причинам и происхождению. Я говорил, что суждения о ценности, о значении явлений и событий человеческой жизни должны быть обоснованы только на эмпирическом исследовании. Если жизненные плоды обращения полезны, то мы должны высоко ценить это явление, хотя бы оно и имело вполне естественное психологическое происхождение. В противном случае мы не должны придавать ему ценности, даже если происхождение его сверхъестественно. Рассмотрим же, каковы жизненные плоды обращения. Если мы забудем о тех великих святых, имена которых украшают историю человечества, и остановимся только на более заурядных праведниках из числа юных или пожилых лиц, переживших мгновенное обращение по типу возрожденского – или по типу методистского учения, то вы, вероятно, согласитесь, что никакая сверхъестественная благодать не почила на них, и что они, по существу, ничем не отличаются от простых смертных, не переживших обращения. Если действительно, как полагает Эдвардс, человек, переживший мгновенное обращение, отличен по существу от других людей, так как он причастен к естеству Христа, то ведь должны быть какие-нибудь отличительные признаки даже у самых незначительных людей этого рода. Признаки, которые не могут остаться незаметными и которые отмечают избранников, возвышающихся над простыми смертными. Однако этих признаков нельзя обнаружить. Прошедшие через обращение люди ничем не отличаются от других, даже наоборот, Многие необращенные стоят в нравственном отношении выше обращенных, и человек, не искусившийся в изучении богословия, никогда не заметит, наблюдая людей в ежедневной жизни, чтобы между ними были две группы, разница между которыми так же велика, как разница между божественным естеством и естеством человеческим». Люди, верующие в сверхъестественное происхождение мгновенных обращений, практически принуждены согласиться, что ясного и безошибочного признака, отличающего истинно обращенного человека от других, не существует. Такие явления, как небесные голоса, видение, внезапное уяснение смысла неожиданно попавшегося на глаза текста и проникновение им – или потрясающие эмоции и бурные аффекты, сопровождающие кризис духовного перерождения. Все могут быть вызваны вполне естественными причинами, или даже хуже, могут быть подделкой дьявола. Истинное доказательство того, что душа человека прошла через второе рождение, может заключаться лишь в том, что человек постоянно готов служить Божьему делу, готов все претерпеть ради него и вполне освободился от любви к своему телесному бытию. Но эти свойства встречаются также и среди людей, не переживших обращения, даже в среде нехристианских народов. В прекрасном и тонком описании сверхъестественных, по его мнению, свойств обращения, которое Эдвардс дал в своем трактате о религиозных чувствах *Treatise on Religious Affections», вы не найдете ни одной определенной черты, ни одного существенного признака, благодаря которому – можно было бы безошибочно отличить чудесное несшествие благодати на человека от вполне естественно приобретенной праведности. Наоборот, вряд ли можно найти более убедительное доказательство, кроме данного помимо его воли автором этой книги, тому положению, что нет пропасти между различными ступенями человеческой праведности. Здесь, как и повсюду, природа не делает скачков и душа обыкновенного человека отличается от души, пережившей обращение, лишь в степени развития ее высших качеств, а не по существу. Однако, несмотря на несостоятельность мнения, что существуют две глубоко различные по существу группы человеческих душ, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что самому обращенному пережитый им кризис представляется действительно мгновенным и поэтому чудесным. Каждая жизнь человеческая имеет определенный высокий или низкий предел данных ей возможностей. Когда человек достигает своего высшего предела и живет высшим центром своей духовной энергии, он чувствует себя спасенным независимо от того, что центр энергии другого человека может быть неизмеримо выше. Спасение маленького человека всегда будет для него великим спасением величайшим из всех событий его жизни. Не следует забывать этого, когда мы будем оценивать верование наших евангелических сект. Кто знает, насколько менее одухотворена была бы жизнь всех этих маленьких людей, если бы их не коснулись те бедные дары душевной жизни, которые благодаря этой вере все же выпадают на их долю. Если мы задумываем разделить людей на различные группы, по степени их моральной высоты, то я уверен, что в каждой из групп мы найдем и не переживавших обращения, и обращенных путем внезапного душевного кризиса, и таких, чье обращение шло медленным путем. Поэтому я думаю, что форма, в которую выливается процесс обращения, не имеет никакого отношения к нравственному развитию обращенного, характеризуя его только с психологической стороны. Мы уже видели, что тщательные статистические исследования Старбека устанавливают почти полное тождество между явлением обращения и нормальным ростом духа в юношеском периоде душевного развития. Другой американский психолог, профессор Джордж Ко, проанализировал 77 случаев обращения, и его выводы вполне подтверждают предположение, что внезапное обращение – Теснейшим образом связана с развитием сублиминальной душевной жизни. Изучив психологию некоторых лиц со стороны их гипнотической восприимчивости и их склонности к автоматическим состояниям вроде гипнотических галлюцинаций, необъяснимых импульсов, религиозных видений и тому подобного, Ко нашел, что эти явления главным образом присущи той группе обращенных, кризис которых был для них ошеломляющим. Ошеломляющим обращением, говорит Ко, я называю те душевные изменения, которые хотя и не всегда протекают мгновенно, но кажутся переживающему их глубоко отличными от всякого процесса развития, даже быстрого. Среди возрожденцев многие чающие обращения разочаровываются в своих ожиданиях. Они не переживают ничего поражающего их. Профессор Ко наблюдал в числе 77 описанных им случаев несколько подобных субъектов. Гипнотические опыты над ним показали, что почти все они принадлежат к особой подгруппе, которую Ко назвал «произвольной», то есть богато наделенной свойством самовнушения, в противоположность пассивной подгруппе, к которой принадлежит большинство переживших ошеломляющее обращение. Он приходит к выводу, что в этих случаях внушенное самому себе чувство неудачи и невозможности обращения, пришло раньше, чем могло обнаружиться влияние тех обстоятельств, которые у более пассивных людей легко вызывают желанное действие. Трудно найти резко определенное различие между явлениями в этой области, и число сделанных профессором Ко наблюдений, конечно, недостаточно для окончательных выводов. Но его наблюдения были произведены очень тщательно, и выводы их совпадают с тем, что можно было предполагать априори. В общем, они оправдывают его практическое заключение. Он говорит, что если подвергнуть соответствующим влияниям человека, которому присущи одновременно три свойства, повышенная эмоциональная чувствительность, склонность к автоматизму и пассивная восприимчивость к внушению, то можно безошибочно предсказать, что такой человек переживет мгновенное обращение ошеломляющего типа. Понижается ли ценность и значение внезапного обращения от того, что происхождение его зависит от той или иной психической организации? Профессор Ко совершенно основательно отрицает это. «Религиозная ценность явления, — говорит он, — совершенно не зависит от психологических причин его, — от того, как и почему оно произошло, это вопрос этический и определяется тем, что достигнуто данным явлением. Мы увидим, что обращением достигаются новые вершины духовной жизни, вершины относительно героические, где невозможное до этого становится возможным, где появляются новые силы и новые стремления. Личность стала иной, человек родился вновь, и ценность этих результатов, мы называем их состоянием святости, нисколько не меняется от того, зависит ли породивший их процесс от психической идиосинкразии человека или нет. Мне остается закончить эту лекцию несколькими замечаниями о той уверенности в себе и внутреннем мире, которые приносят с собой обращение. Но прежде чем приступить к этому, я хочу добавить к сказанному еще несколько слов – так как боюсь, что объяснение внезапности душевного кризиса с ссылкой на сублиминальную деятельность духа может быть неверно истолковано. Я полагаю, что если человек не обладает активной подсознательной жизнью или если его поле сознания окружено непроницаемой оболочкой, которая противостоит всем внезапным вторжениям запредельных переживаний, то обращение такого человека, если ему случится испытать его, будет постепенным, ничем не отличающимся от простого душевного развития. Таким образом, широко развитая подсознательная жизнь и легкая смещаемость границ поля сознания есть кондицио sine qua non, внезапного обращения. Но если ортодоксальный христианин спросит меня, как психолога, необходимо ли исключает это объяснение возможность признания, что в этих явлениях присутствует невидимо рука Божья, то я принужден буду чистосердечно ответить, что этой необходимости я не вижу. Конечно, низшие проявления сублиминального вполне соответствуют собственным духовным ресурсам личности и не превышают их. Обычное содержание чувств человека, воспринимаемое им без участия внимания, запечатленное и обработанное в его душе, вне света сознания, дает совершенно достаточное объяснение явлением автоматизма. Но логически вполне допустимо, что подобно тому, как мир материальных вещей доходит до нашего основного, постоянно бодрствующего поля сознания через наши внешние чувства, так и высшие духовные существа и силы, если они действительно существуют, могут непосредственно действовать на нас лишь под условием существования у нас подсознательной области душевной жизни, которая одна способна открыть нам доступ к сознанию этих высших духовных явлений. Возможно, что сутолока жизни, освещенная нашим бодрствующим сознанием, плотно закрывает какую-то дверь, которая приоткрывается в сумерках подсознательного. Таким образом, то чувство вмешательства потусторонней силы, которое является таким существенным элементом обращения, может, по крайней мере, в некоторых случаях быть истолковано так, как его толкуют богословы. Силы высшие, чем конечная человеческая личность, касаются ее в тех областях ее душевной жизни, которые мы назвали сублиминальным «я». Но, во всяком случае, ценность этих сил должна определяться только их результатами, и один тот факт, что они потусторонние, не дает сам по себе ответа на вопрос, от Бога ли они или от дьявола. Нам придется на время расстаться с этим вопросом, но я надеюсь в одной из следующих лекций собрать все эти оборванные нити и связать их в единое целое. А пока условимся, что понятие подсознательного «я» не должно представляться вам исключающим понятие вмешательства высших сил. Если существуют высшие силы, способные иметь на нас влияние, то они могут иметь доступ к нашей душе только через дверь сублиминальной жизни. Разберемся теперь в чувствах, которые непосредственно охватывают душу в час обращения. Прежде всего, должно быть отмечено среди них чувство вмешательства высшей силы. Это чувство является не всегда, но можно сказать, что оно присутствует в большинстве случаев. Мы видели его в обращениях Халайна, Брэдлия, Брайнарда и многих других. Яркое выражение этого чувства мы находим в сжатом описании обращения пережитого французским протестантом Адольфом Моно, которое он поместил в своей автобиографии. Дело происходило в Неаполе в 1827 году, когда Моно только что вступил в период возмужалости. «Моя печаль, — говорит он, — была безгранична. Она без остатка овладела мною, наполнила всю мою жизнь от самых безразличных внешних действий и до самых затаенных дум». Она отравила в самом источнике мои чувства, мои мысли, мое счастье. Я понял тогда, что надеяться прекратить разложение, царящее в моей душе, с помощью моего разума и моей воли, которые ведь тоже не были пощажены этим болезненным процессом, значило бы поступать как слепой, который бы захотел исправить впечатление одного глаза наблюдениями другого, в той же степени слепого, как и первый». У меня не было тогда другой надежды, кроме ожидания помощи извне. Я вспомнил обетование Святого Духа, чему не могли научить меня ясные слова Евангелия, тому меня научила жестокая необходимость. Она научила меня впервые в жизни уверовать в это обетование в том едином его смысле, которое соответствовало нуждам моей души. В том именно, что существует вне меня сверхъестественная сила, могущая вложить мысли в мой ум и изъять их из него, сила, неспосылаемая на меня Богом, Творцом моего сердца, Творцом всей природы. Отказавшись от всех достижений, от всех усилий, от всяких надежд на себя самого и не зная иного права на милосердие Божие, кроме моего глубокого несчастья, я вернулся домой, опустился на колени и молился так, как еще никогда не молился в своей жизни. С этого дня для меня началась новая внутренняя жизнь. Моя печаль не исчезла, но она потеряла свою горечь. Надежда запала в мое сердце, а Господь мой Иисус Христос, на волю Которого я отдался, завершил мало-помалу остальное. Протестантское богословие изумительным образом соответствует тому душевному складу, который проявляется в подобных переживаниях. В состоянии крайней меланхолии Сознательное «я» бессильно что-либо сделать. Оно совершенно разорено и обессилено, и всякое усилие его заканчивается неудачей. Спасение при таком состоянии может явиться только в виде дара свыше, в виде благодати, явившейся как следствие искупительной жертвы Христа. «Бог, — говорит Лютер, — есть Бог смиренных, несчастных, страждущих, униженных» потерявших всякую надежду. Такова природа его, чтобы возвращать зрение слепым, утешать огорченных, оправдывать грешников, спасать отчаявшихся в своем спасении. Но гибельная уверенность в своей праведности, нежелание признать в себе грешника, нечестивца, жалкую тварь, обреченную на осуждение, побуждает человека отвергать исходящее от Бога благодатное действие на него. Поэтому... Должен Бог взять в руки свой молот, то есть закон, чтобы громить, раздроблять, обращать во прах это животное вместе с его тщеславной верой в себя, чтобы оно познало наконец, что оно проклято и осуждено на погибель. Но весь ужас положения состоит в том, что загнанный, повергнутый в прах человек бывает не в силах уже подняться и сказать «Я достаточно истерзан, достаточно несчастлив, Настало время для милосердия, время услышать призыв Христа. И таково безумие человеческого сердца, что оно начинает искать других путей для успокоения своей совести. «В будущем, — говорит он, — я исправлю мою жизнь, я сделаю вот это или то. Если ты не поступишь наоборот, не разорвешь с Моисеем и законами его, Если в ужасах и муках твоих ты не обретешь Христа, распятого за твои грехи, тебе нечего надеяться на спасение. Твой клобук, твоя танзура, твое целомудрие, твое повиновение, твоя бедность, твои дела и заслуги, что значит все это? И поможет ли тебе закон Моисея? В самом деле, если я, недостойный грешник, могу быть искуплен другой ценой, то зачем предан был на смерть Сын Божий? За мое спасение Он отдал не овцу, ни быка, ни золото или серебро. Он отдал Себя Самого. Всего Себя отдал за Меня, за Меня, самого заблудшего, самого последнего из грешников. Благодаря смерти Сына Божия я могу быть мужественным. Смерть Его я отношу к Себе. В этом заключается истинное могущество веры. Потому что Он умер не за праведных, но за грешных, чтобы они стали детьми Божьими. То есть, чем безнадежнее потерян человек, тем больше основания предполагать, что он принадлежит к тем, кто уже спасен и искуплен крестными страданиями Христа. Никто из католических теологов не обращался так прямо к страдающей душе, как эта благая весть, спасительную силу которой Лютер познал на собственном опыте. Разумеется, не все протестанты принадлежат к типу страждущих душ, И поэтому на поверхность их религии выплыло то, что Лютер назвал навозом человеческих заслуг, нечистой лужей человеческой праведности. Но, несомненно, также, что лютерово понимание христианства глубоко соответствует некоторым сторонам человеческого духа, что и доказывается широким распространением этого учения в те времена, когда оно было еще свежим и неискаженным. Сущностью христианской религии для Лютера является вера в то, что Христос уже совершил до конца свое дело искупления. Но этот чисто интеллектуальный по своей природе элемент представляет только одну сторону Лютеровой веры. Другая сторона ее далеко не интеллектуальна. Наоборот, жизненно, непосредственно и интуитивно. Она заключается в уверенности, что я, мое индивидуальное я, каково оно есть, спасено ныне и во вовеки. Профессор Леуба с полным основанием утверждает, что сознательная вера в Христа и его искупительную жертву только случайно связана с этой уверенностью, хотя часто и вызывает ее. По его мнению, эта радостная уверенность может явиться совсем другим путем, ничего общего, не имеющим с верой в искупление Христовой кровью. Такую радостную уверенность Такое убеждение человека, что ему не грозит вечная гибель, Леуба склонен назвать верой по преимуществу. Когда индивидуум, говорит он, перестает чувствовать себя заключенным в тесных пределах своего «я», он сливается в одно со всем творением. Он живет мировую жизнью, он и человечество, он и природа, он и Бог сливаются в одно. Такое чувство доверия и единения с миром как результат морального единства представляет подлинное состояние веры, faith state. Когда оно появляется в человеке, догматические положения приобретают для него достоверность, облекаются реальностью и становятся предметом веры. И так как основания такой достоверности иррациональны, всякие возражения против нее бесполезны но было бы грубым заблуждением воображать, что практическая ценность веры заключается в возможности накладывать печать реальности на известного рода теологические концепции, которые в сущности представляют собой только случайных спутников веры. Наоборот, вся ценность веры зиждется на том, что она является психическим выражением биологического роста, который приводит к единству разнообразное стремление. Того роста – Который выражается новыми состояниями чувств, новым реагированием более широкой, более возвышенной, более христианской сферой деятельности. Особая убежденность относительно тех или других религиозных догматов имеет таким образом основание в опыте, лежащем в области чувств. Догматы могут быть полны каких угодно нелепостей, энтузиазм облечет их непоколебимой достоверностью. Чем внезапнее, Необъяснимее такой опыт, тем легче он может служить отправным пунктом для необоснованного на разуме познания. Нетрудно перечислить характерные черты этих переживаний, которые я, для избежания двусмысленности, предпочитаю называть не состояниями веры, а состояниями уверенности. Но трудно понять интенсивность этих переживаний тому, кто сам не испытывал их. Первой и основной чертой этих переживаний является освобождение от состояния угнетенности, уверенность, что в конце концов все будет хорошо, ощущение внутреннего мира и гармонии, утверждение жизни, несмотря на то, что внешние обстоятельства нисколько не изменились. Такое чувство уверенности в милосердии Божьем, в оправдании, в спасении – почти всегда сопровождает переживаемые христианами обращения, но даже при полном отсутствии этой уверенности может явиться тоже ощущение внутреннего мира. Вспомните приведенное выше переживание бывшего Оксфордского студента. Можно привести еще много таких примеров, где уверенность в личном спасении приходит только после обращения, как результат его. Центральным же переживанием в таком состоянии является утверждение жизни, чувство покоя и радости. Второй характерной чертой является чувство познания неизвестных до да то ли истин. Завеса мировых тайн становится прозрачной, как говорит профессор Леоба, и в большинстве случаев, если не всегда, смысл этих тайн неуловим для слов. Изучение этих явлений имеющих более интеллектуальный характер, мы отложим до лекции о мистицизме. Третьей чертой состояния уверенности является чувство, что мир подвергся каким-то объективным переменам. Переживающему это состояние кажется, что обновление украсило каждый предмет. Эта новизна прямо противоположна той испытываемой меланхоликами новизне, той страшной нереальности и странности мира, иллюстрации которой я приводил раньше. Рассказ о светлом и прекрасном обновлении внутреннего и внешнего мира служит введением почти во все описания обращений. Джонатан Эдуардс так описывает свои переживания этого рода. «Вслед за тем, мое чувство божественных реальностей стало понемногу возрастать, делалось все живее и живее, все более проникалось внутренней сладостью. Все изменило свой вид». На каждой вещи засиял тихий и благостный отцвет Божией славы. Совершенство Бога, Его мудрость, Его чистота, Его любовь казались разлитыми во всем. В солнце, в луне и в звездах, в тучах и в голубом небе, в траве, в цветах, в водах и в деревьях во всей природе. Я часто бывал поражен этим. Среди всех явлений природы самыми приятными стали для меня молния и гром. До этого же ничто так сильно не пугало меня, и я трепетал от страха, когда видел, что собирается гроза. Теперь же, напротив, это радует меня». Билли Брей, малообразованный английский евангелист, так описывает нам свое чувство обновленности всего мира. «Я сказал Спасителю, ты говорил, просите, и дастся вам, ищите и обрящите, стучите и отворят вам» и моя вера достаточно сильна, чтобы этому поверить. В ту же минуту Спаситель сделал меня таким счастливым, что я не могу даже выразить охватившего меня чувства. Я испускал крики радости. Я прославлял Бога от всего сердца. Это было мне помнится в ноябре 1823 года, но я не знаю точно, в какой день. Я вспоминаю, что все казалось мне новым. Люди, поля, стада, деревья. Я был как бы новый человек в новом мире. Большую часть времени я проводил в том, что славил Господа. Старбак и Леуба приводят несколько примеров этого чувства. Два следующие отрывка я заимствую из собрания рукописей Старбака. В первом, одна женщина пишет. «Меня привели в собрание под открытым небом, где мать моя и друзья по религии молились, чтобы обращение коснулось меня». Я была глубоко взволнована. Сознание моей неправедности и мольба к Богу о моем спасении сделали меня чуткой и восприимчивой ко всему окружающему. Я просила милосердия и прощения и испытала яркое чувство отпущения моих грехов и обновления моей души. Поднявшись с колен, я воскликнула. Все старое исчезло, все стало новым. Я как бы вошла в иной мир, в новое бытие. Все предметы вокруг меня сверкали новизной. Мой духовный взор так прояснился, что я видела красоту в каждом материальном предмете Вселенной. Леса издавали шум, подобный небесной музыке. Душа моя торжествовала от полноты любви к Господу, и я хотела в каждого человека вселить свою радость. Второй отрывок передает рассказ одного мужчины. «Я не помню, как дошел до лагеря, Не помню, как доплелся до палатки, где жил слуга Божий. Она была полна людьми, искавшими спасения, которые производили ужаснейший шум. Одни глухо стонали, другие прерывисто смеялись, третьи кричали: В десяти шагах от палатки под большим дубом я упал ниц и попробовал молиться. Но каждый раз, как только я хотел призвать Бога, мое горло сжимала какая-то рука. Чья она была? Я не знаю. Мне казалось, что я умру, если не найду облегчения, но всякий раз, как я пытался молиться, эта невидимая рука сжимала мое горло и останавливала дыхание. Наконец, чей-то голос сказал, «Попытайся раскаяться, иначе ты умрешь». Я сделал последнее усилие призвать милосердие Божие, решившись окончить мою молитву, хотя бы мне пришлось умереть от удушья. Последнее, что удержалось в моем сознании, это то, что я был опрокинут рукой, продолжавшую сжимать мое горло. Не знаю, долго ли оставался я в таком состоянии и что произошло за это время. Никого из близких не было со мною. Когда я пришел в себя, я увидел над собой толпу, прославлявшую Бога. Казалось, небо отверзлось, чтобы излить на меня лучи света и славы. И так было не одно мгновение, но весь день и всю ночь потоки света и славы лились в мою душу. О, какой переворот произвело это во мне! Все стало новым, мои лошади, свиньи и все люди, все преобразилось. Этот рассказ показывает нам новую черту такого рода переживаний – автоматизм. Он так резко проявлялся при обращениях восприимчивых к внушению людей – что стал обычным средством распространения и проповеди религиозных учений во времена Эдуардса, Уэсли и Уитфильда. Сперва полагали, что это проявление чудесной силы, исходящей от Святого Духа. Но вскоре вокруг этого вопроса возникло большое разногласие. Эдуардс в мыслях о возрождении религии в Новой Англии on the revival of religion in New England» защищал первое из этих мнений от нападавших на него критиков. Ценность этих явлений была долго предметом спора даже среди разных возрожденских сект. Однако, несомненно, что эти явления не имеют существенного значения, и хотя их наличность делает обращение более замечательным и понятным для человека, пережившего его, тем не менее нет оснований для предположения, что обращение, не сопровождающееся автоматическими состояниями, менее благотворно и менее глубоко действуют на человека. Вообще, состояние беспамятства, конвульсии, видения, автоматическая речь, затрудненное дыхание и тому подобное должны быть просто приписаны тому, что данный человек обладает широкой областью сублиминальной жизни, которая вызвала в нем нервную неустойчивость. Часто сам человек, переживающий эти состояния, придерживается такого же взгляда на причины их. У Старбака есть такой пример. Я прошел через опыт, который называют обращением. Вот как я объясняю его. Человек дает кипеть своим чувством до той черты, которая граничит со взрывом, подавляя их физические проявления, такие как ускорение пульса, и вдруг сразу они вырываются наружу и овладевают им всецело. Тогда наступает чувство неописуемого облегчения. Такой взрыв чувств дает одно из самых интенсивных наслаждений. Следующая форма автоматизма чувств, как часто повторяющаяся, заслуживает особого внимания. Я говорю о тех световых явлениях, галлюцинациях или псевдогаллюцинациях, которые известны в психологии под именем фатизмов. Ослепительное видение святого Павла – можно причислить к этой категории так же, как и тот крест, который император Константин видел на небе. В предпоследнем цитированном мною случае, обращенный рассказывает, что потоки света и славы проникли в него. Генри Аллайн говорит о виденном им свете не как о явлении внешнего мира. Полковник Гарденер также видел яркий свет. Финней пишет. Вдруг слава Божия озарила меня чудесным образом. Неизъяснимый свет засиял так сильно над моей душою, что я был почти повержен на землю. Этот свет был похож на блеск солнца, сверкающий по всем направлениям. Он был невыносим для моих глаз. Я думаю, что испытал тогда нечто сходное с тем светом, который поразил Павла по дороге в Дамаск. Это был свет которого я не мог бы вынести, если бы он сиял долго». Мемуара, страница 34. Фатизмы не представляют редкого явления. Вот пример из собрания Старбака, где подобный свет казался тому, кто его видел, исходящим из внешнего источника. «Я присутствовал на целом ряде богослужений этой секты в продолжении двух недель. Меня несколько раз призывали к алтарю, и мало-помалу... Все это глубоко запечатлелось в душе моей. Я решил, наконец, сделать то, к чему меня склоняли. Иначе мне казалось, я погибну без возврата. Обращение мое я пережил с большой яркостью. Мне казалось, будто тяжесть в целую тонну весом упала с моего сердца. В это мгновение я увидел странный свет, который освещал всю комнату. В ней было темно, так как наступила уже ночь. Сознание высшего счастья снизошло на меня и заставило меня много раз повторить «Как велика слава Твоя, Господи!» Я решил всю жизнь свою отдать служению Богу и отказаться ради Него от своего низкого честолюбия, богатства и общественного положения. Привычки прежней жизни мешали моему новому росту, но я старательно преодолевал их, и через год все мое существо переродилось – то есть все мои стремления стали иными. Привожу еще один пример из собрания рукописи Старбака. Двадцать три года тому назад я был явно обращен к Богу, или, вернее, вновь призван им. Опыт моего возрождения ничем не был омрачен, и я не впадал в прежнее состояние. Но опыт достижения совершенной святости произошел во мне лишь 15 марта 1893 года, около 11 часов утра, при совершенно непредвиденных обстоятельствах. Я сидел спокойно и распевал псалмы Пятидесятницы, и вдруг почувствовал, как что-то хлынуло в меня потоком и переполнило все мое существо. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного. В это время мне казалось, как будто кто-то вводит меня по огромной ярко освещенной комнате. И когда я шел за моим проводником и глядел вокруг, Ясная мысль отпечатлелась в моем уме. Их здесь нет, они все куда-то исчезли. Как только эта мысль приняла определенную форму, прежде чем она облеклась в слова, «Дух Святой внушил мне, что перед моими очами была моя собственная душа». Тогда впервые в жизни я понял, что очистился от всякого греха и исполнился благодати Божией. Профессор Леуба рассказывает о случае, бывшим с мистером Пиком, у которого световые явления напоминают хроматические галлюцинации, вызываемые одуряющими почками растения из породы кактусов, которое мексиканцы называют мескаль. Когда я пошел утром на работу в поле, слава Божия обнаружилась передо мною в каждом творении его. Я хорошо помню, что мы косили тогда овес, и каждый стебель, каждый колос — казался мне окруженным радужным ореолом славы, славы Божией. Последним и самым характерным элементом обращения является тот экстаз счастья, который вызывается подобным душевным кризисом. Во многих из приведенных выше рассказов описывался этот экстаз. Я добавлю еще только два описания. Все мои чувства, казалось, кипели во мне и рвались наружу. Из сердца вырывался крик «Я хотел бы всю душу мою открыть перед Богом». Душевный подъем во мне был так силен, что я бросился в уединенную комнату конторы, чтобы там помолиться. В этой комнате не было огня, и свет не проникал в нее. Тем не менее, она показалась мне ярко освещенной. Я закрыл дверь за собой. Мне показалось, что я встретился лицом к лицу с Господом Иисусом Христом, Ни тогда, ни позже мне не приходило в голову, что это только обманчивое видение. Наоборот, мне казалось, что я его видел так же, как и всякого другого человека. Он не говорил ничего, но так смотрел на меня, что я повергся к его ногам. Мое состояние казалось мне чудом, так как я был убежден, что он действительно стоит передо мною и что я действительно пал к его ногам и открыл перед ним мою душу. Я плакал громко, как ребенок, и исповедовал перед ним мои грехи, насколько позволял мне это мой сдавленный волнением голос. Мне казалось, что я обливал его ноги слезами, хотя я не могу припомнить впечатление от прикосновения к нему. Вероятно, я долго оставался в этом состоянии, но мой дух, Так был поглощен этим событием, что никакого воспоминания о том, что я говорил, у меня не осталось. Знаю только, что когда я успокоился и овладел собой, я вернулся в контору, где увидел, что толстые поленья дров, подложенные мною перед моим уходом в огонь, уже почти совсем сгорели. В ту минуту, когда я повернулся, чтобы сесть против огня, я получил крещение Духом Святым, И хотя у меня не было ни малейшего представления о том, что это может случиться, никакого воспоминания о подобном случае, происшедшем с кем бы то ни было, Дух Святой снизошел на меня и овладел моей душой и телом. У меня было ясное ощущение как бы электрической волны, пробежавшей по всему моему существу. Волны любви затопляли меня одна за другой. Не умею иначе выразить того чувства. Мне казалось, что это дыхание самого Бога. Ясно вспоминаю веяние неизримых крыльев надо мною. Никакие слова не могли бы выразить ни с чем несравнимую любовь, влившуюся в мое сердце. Я громко плакал от радости и любви. Без преувеличения могу сказать, что трепет моего сердца выражался в настоящем рычании. Волны набегали на меня, одна за другой, одна другой выше пока я, наконец, не воскликнул. Я помню это. Я умру, если эти волны не перестанут набегать на меня. И я сказал, «Господи, я не могу больше вынести этого». Но ни малейшего страха смерти у меня не было. Не знаю, сколько времени оставался я в таком состоянии, потрясенный этим крещением. Был уже поздний вечер, когда ко мне в контору зашел один из певчих хора, где я был регентом. Он нашел меня по-прежнему громко плачущим и спросил меня, «Мистер Финней, что с вами?» Некоторое время я не в силах был ему ответить, и он меня снова спросил, «У вас какое-нибудь горе?» Тогда я сделал над собою усилие и ответил ему, «Нет, но я так счастлив, что не могу жить». Я недавно цитировал Билли Брея, Мне кажется уместным привести его письмо, где он выражает в нескольких словах чувства, последовавшее за его обращением. «Я не могу перестать хвалить Господа. Когда я иду по улице, мне кажется, что при каждом шаге одна моя нога говорит «Хвала Богу», а другая «Аминь», и так продолжается все время, пока я иду». Заканчивая эту лекцию, я хочу сказать несколько слов, о прочности результатов внезапных обращений. Многие, зная примеры возвращения людей после пережитого душевного перелома в прежнее состояние, предубежденно смотрят на самый факт обращения и с презрительной улыбкой называют эти явления истерическими. Такое заключение чрезвычайно поверхностно и в психологическом, и в религиозном отношении. Оно остается слепым к существу этого явления, которая заключается не в продолжительности его, а в природе и качестве возрождения, как перехода души в высшее состояние. Никакие состояния не прочны в человеческой душе, и она легко переходит от одного к другому, нам не нужно статистических данных для уверенности в этом. Любовь, например, далеко не прочное чувство, и тем не менее она открывает душе новые горизонты и дает высшие богатства, пока оно живо. Эти дары любви и создают ее ценность для людей, независимо от продолжительности чувства. То же происходит и с переживанием обращения. Ценность и значение этого переживания создается тем, что оно в короткий промежуток времени обнаруживает перед человеком высшую грань его духовных сил, и эта ценность не уменьшается от наступающего за обращением падения, хотя продолжительность вновь обретенного состояния увеличивает ценность. Но в действительности огромное большинство внезапных обращений очень прочны. Например, во всех цитированных мною случаях новое душевное состояние, обретенное людьми после обращения, не покидало их до самой смерти. Наиболее сомнительным в этом отношении является обращение Альфонса Ратисбонна ввиду его эпилептоидического характера. Но мне известно, что краткие мгновения обращения оставили глубокий след на всей его последующей жизни. Он отказался от предстоящего ему брака, постригся в священники и основал в Иерусалиме, куда он переселился, миссионерский монастырь для распространения среди евреев христианства. Всю свою жизнь он ни разу не воспользовался в личных эгоистических целях тем авторитетом, какой он приобрел благодаря своему обращению о котором он не мог вспоминать без слез, и остался примерным сыном церкви до самой смерти. Он умер уже стариком, если не ошибаюсь, в 80-х годах прошлого века. Единственные известные мне статистические данные о продолжительности результатов обращения собраны мисс Джонстон для профессора Старбака Ее исследования охватывают только 100 обращений, пережитых людьми принадлежащих к разным евангелическим сектам, по большей части к методистским. Согласно показаниям самих опрашиваемых, почти все обращения кончились возвратом к прежней жизни. 93% среди женщин, 77% среди мужчин. Однако профессор Старбак, тщательнее просмотрев собранный материал, пришел к выводу, что настоящих отпадений от приобретенной обращением новой веры было всего только 6%, так как огромное большинство самообвинений следует отнести на счет покаянного настроения самообличителей, и только 6 случаев из 100 обнаруживают настоящее изменение веры. Старбак приходит к такому заключению. Влияние обращения состоит в том, что оно влечет за собой изменение отношения к жизни, причем это новое настроение в высшей степени постоянно и прочно, хотя отдельные чувства внутри его изменчивы. Иными словами, человек, прошедший через обращение, достигает известного религиозного состояния и стремится внутренне приспособить себя к нему и не отступать от него, как бы ни колебалась степень его религиозного энтузиазма.